Берилловая диадема. «Посмотрите-ка, Холмс», — сказал я, — «какой-то сумасшедший бежит. Не понимаю, как родные отпускают такого присмотра. Я стоял у сводчатого окна нашей комнаты и глядел вниз на Бейкер-стрит. Холмс лениво поднялся с кресла, встал у меня за спиной и, засунув руки в карманы халата, взглянул в окно. Было ясное февральское утро. Выпавший вчера снег лежал плотным слоем, сверкая в лучах зимнего солнца. На середине улицы снег превратился в бурую грязную массу, но по обочинам он оставался белым, как будто только что выпал. Хотя тротуары уже очистили, было все же очень скользко, и пешеходов на улице было меньше, чем обычно. Сейчас на улице на всем протяжении от станции подземки до нашего дома находился только один человек. Его эксцентричное поведение и привлекло мое внимание. Это был мужчина лет 50, высокий, солидный, с широким энергичным лицом и представительной фигурой. Одет он был богато, но не броско, блестящий цилиндр, темный сюртук из дорогого материала хорошие сшитые светло-серые брюки и коричневые гетры. Однако все его поведение решительно не соответствовало его внешности и одежде. Он бежал, то и дело подскакивая, как человек, не привыкший к физическим упражнениям, размахивал руками, вертел головой, лицо его искажалось гримассами. «Что с ним?» — недоумевал я. «Он, кажется, ищет какой-то дом». «Я думаю, что он спешит сюда», — сказал Холмс, потирая руки. «Сюда?» «Да. Полагаю, ему нужно посоветоваться со мной. Все признаки налицо». «Ну, прав я был или нет?» В это время незнакомец тяжело дыша кинулся к нашей двери и принялся судорожно дергать колокольчик, огласив звоном «Весь дом». Через минуту он вбежал в комнату, едва переводя дух и жестикулируя. В глазах у него затаилось такое горе и отчаяние, что наши улыбки погасли и насмешку уступило место глубокому сочувствию и жалости. Сначала он не мог вымолвить ни слова, только раскачивался взад и вперед и хватал себя за голову. Вдруг он бросился к стене и ударился о нее головой. Мы кинулись к нашему посетителю и оттащили его на середину комнаты. Холмс, усадил несчастного в кресло, сам сел напротив и похлопав его по руке заговорил так мягко и успокаивающе, как никто кроме него не умел. Вы пришли ко мне, чтобы рассказать, что с вами случилось? спросил он. Вы утомились от быстрой ходьбы. Успокойтесь, придите в себя, и я с радостью выслушаю вас. Что вы хотели мне сказать? Незнакомцу потребовалось минуты или больше, чтобы отдышаться и побороть волнение. Наконец он провел платком по лбу, решительно сжал губы и повернулся к нам. «Вы, конечно, сочли меня за сумасшедшего», — спросил он. «Нет, но я вижу, что с вами стряслась беда», — ответил Холмс. «Да, видит Бог, беда такая неожиданная и страшная, что можно сойти с ума. Я вынес бы бесчестие, хотя на моей совести нет ни единого пятнышка. Личное несчастье — это случается с каждым. Но одновременно и то, и другое, да еще в такой ужасной форме, Кроме того, это касается не только меня. Если не будет немедленно найден выход из моего бедственного положения, может пострадать одна из знатнейших персон нашей страны. «Успокойтесь, сэр, прошу вас», — сказал Холмс. «Расскажите, кто вы и что с вами случилось». «Мое имя, возможно, известно вам», — проговорил посетитель. «Я Александр Холдер из банкирского дома Холдер и Стивенсон на Тренидлл-стрит». «Действительно, имя было нам хорошо знакомо. Оно принадлежало старшему компаньону второй по значению банкирской фирмы в Лондоне. Что же привело в такое жалкое состояние?» одного из виднейших граждан столицы. Мы с нетерпением ждали ответа на этот вопрос. Огромным усилием воли Холдер взял себя в руки и приступил к рассказу. «Я понимаю, что нельзя терять ни минуты. Как только полицейский инспектор порекомендовал мне обратиться к вам, я немедленно поспешил сюда. Я добрался до Бейкер-стрит подземкой и всю дорогу от станции бежал». По такому снегу кэбы движутся очень медленно. Я вообще-то мало двигаюсь и потому так запыхался. Но сейчас мне стало лучше, и я постараюсь изложить все факты как можно короче и яснее. Вам, конечно, известно, что в банковском деле очень многое зависит от умения удачно вкладывать средства и в то же время расширять клиентуру. Один из наиболее выгодных способов инвестирования средств – выдача суд под солидное обеспечение. За последние годы мы немало успели в этом отношении. Мы сужаем крупными суммами знатные семейства под обеспечение картинами, фамильными библиотеками, сервизами. Вчера утром я сидел в своем кабинете в банке, и кто-то из клерков, Принес мне визитную карточку. Я вздрогнул, прочитав имя, потому что это был никто иной, как... Впрочем, пожалуй, даже вам я не решусь его назвать. Это имя известно всему миру. Имя одной из самых высокопоставленных и знатных особ Англии. Я был ошеломлен оказанной мне честью И когда он вошел, хотел было выразить свои чувства высокому посетителю. Но он прервал меня. Ему, видно, хотелось как можно быстрее уладить неприятное для него дело. И он спросил. «Мистер Холдер, я слышал, что вы предоставляете суды». «Да, фирма дает суды под надежные гарантии», — отвечал я. Мне совершенно необходимы 50 тысяч фунтов стерлингов, и притом немедленно, — заявил он. Конечно, такую небольшую сумму я мог бы одолжить у своих друзей, но я предпочитаю сделать этот заем в деловом порядке. Я вынужден сам заниматься этим. Вы, конечно, понимаете, что человеку моего положения неудобно вмешивать в это дело посторонних. Позвольте узнать, на какой срок вам нужны деньги, осведомился я. В будущий понедельник мне вернут крупную сумму денег, и я сразу погашу вашу суду с уплатой любого процента. Но мне крайне важно получить деньги сразу. Я был бы счастлив безоговорочно дать вам деньги из своих личных средств, но это довольно крупная сумма, так что придется сделать это от имени фирмы. «Элементарная справедливость по отношению к моему компаньону требует, чтобы я принял меры деловой предосторожности». «Иначе и быть не может», — сказал он и взял в руки квадратный футляр черного софьяна, который перед тем положил на стол возле себя. «Вы, конечно, слышали о знаменитой бериловой диадеме». «Разумеется, это национальное достояние». «Совершенно верно». Он открыл футляр. На мягком розовом бархате красовалось великолепнейшее произведение ювелирного искусства. «В диадеме 39 крупных берилов», — сказал он. «Ценность золотое право не поддается исчислению. Самая минимальная ее стоимость вдвое выше нужной мне суммы. Я готов оставить диадему у вас». Я взял в руки футляр с драгоценной диадемой и с некоторым колебанием поднял глаза на своего именитого посетителя. «А вы сомневаетесь в ценности диадемы?» — улыбнулся он. «О, что вы! Я сомневаюсь лишь...» «Удобно ли мне оставить эту диадему вам?» «Можете не беспокоиться. Мне эта мысль в голову не пришла». Не будь я абсолютно убежден, что через четыре дня получу диадему обратно. Пустая формальность. Ну а само обеспечение вы считаете удовлетворительным? Вполне. Вы, разумеется, понимаете, мистер Холдер, что мой поступок — свидетельство глубочайшего доверия, которое я питаю к вам. Это доверие основано на том, что я знаю о вас. Я рассчитываю на вашу скромность, на то, что вы воздержитесь от каких-либо разговоров о диадеме. Прошу вас также беречь ее особенно тщательно, так как любое повреждение вызовет скандал. Оно повлечет почти такие же катастрофические последствия, как и пропажа диадемы. В мире больше нет таких берилов, и если потеряется хоть один... Возместить его будет нечем. Но я доверяю вам и со спокойной душой оставляю у вас диадему. Я вернусь за ней лично в понедельник утром. Видя, что мой клиент спешит, я без дальнейших разговоров вызвал кассира и распорядился выдать 50 банковских билетов по 1000 фунтов стерлингов. Оставшись один и разглядывая драгоценность, лежащую на моем письменном столе, я подумал об огромной ответственности, которую на себя принял. В случае пропажи Диадемы, несомненно, разразится невероятный скандал, ведь она достояние нации. Я даже начал сожалеть, что впутался в это дело. Но сейчас уже ничего нельзя было изменить». Я запер диадему в свой личный сейф и вернулся к работе. Когда настал вечер, я подумал, что было бы опрометчиво оставлять в банке такую драгоценность. Кому неизвестны случаи взлома сейфов? А вдруг взломают и мой? В каком ужасном положении я окажусь, случись такая беда? И я решил держать диадему при себе». Затем я вызвал Кэп и поехал домой в Стритэм с футляром в кармане. Я не мог успокоиться, пока не поднялся к себе наверх и не запер диадему в бюро в комнате, смежной с моей спальней. А теперь два слова о людях, живущих в моем доме. Я хочу, чтобы вы, мистер Холмс, полностью ознакомились с положением дел. Мой конюх и мальчик-слуга... Приходящие работники, поэтому о них можно не говорить. У меня три горничные, работающие уже много лет, и их абсолютная честность не вызывает ни малейшего сомнения. Четвертое. Люси Парр. Официантка. Живет у нас только несколько месяцев. Она поступила с прекрасной рекомендацией и вполне справляется со своей работой. Люси хорошенькая девушка, у нее есть поклонники, которые слоняются возле дома. Это единственное, что мне не нравится. Впрочем, я считаю ее вполне порядочной девушкой во всех отношениях. Вот и все, что касается слуг. Моя собственная семья так немногочисленна, что мне не придется много о ней говорить. Я вдовец и имею единственного сына Артура. К великому моему огорчению он обманул мои надежды. Нет ни малейшего сомнения, что виноват я сам. Говорят, я избаловал его. Очень может быть. Когда скончалась жена, я понял, что теперь сын — моя единственная привязанность. Я не мог ему отказать ни в чем. Я совершенно не мог выносить даже малейшего его неудовольствия. Может быть, для нас обоих было бы лучше, будь я с ним хоть чуточку построже. Но в то время я думал иначе. Естественно, я мечтал, что Артур когда-нибудь сменит меня в моем деле. Однако у него не оказалось никакой склонности к этому. Он стал необузданным, своенравным, и говоря по совести, я не мог доверить ему большие деньги. Юношей... Он вступил в аристократический клуб, а позже, благодаря обаятельным манерам, стал своим человеком в кругу самых богатых и расточительных людей. Он пристрастился к крупной игре в карты, проматывал деньги на скачках, и поэтому все чаще и чаще обращался ко мне с просьбой дать ему денег в счет будущих карманных расходов. Деньги нужны были для того чтобы расплатиться с карточными долгами. Правда, Артур неоднократно пытался отойти от этой компании, но каждый раз влияние его друга, сэра Джорджа Бернвелла, возвращало его на прежний путь. Собственно говоря, меня не очень удивляет, что сэр Джордж Бернвелл оказывал такое влияние на моего сына. Артур нередко приглашал его к нам и должен сказать, что даже я подпадал под его обаяние. Он старше Артура, светский человек до мозга костей, интереснейший собеседник, много поездивший и повидавший на своем веку. К тому же человек исключительно привлекательной внешности. Но все же, думая о нем спокойно, отвлекаясь от его личного обаяния и вспоминая его циничные высказывания и взгляды, я осознавал, что сэру Джорджу нельзя доверять. Так думал не только я. Того же взгляда придерживалась и Мэри, обладающая тонкой женской интуицией. Теперь остается рассказать лишь о Мэри, моей племяннице. Когда лет пять тому назад умер брат, и она осталась одна на всем свете, я взял ее к себе. С тех пор она для меня словно родная дочь. Мэри — солнечный луч в моем доме, такая ласковая, чуткая, милая, какой только может быть женщина, и к тому же превосходная хозяйка. Мэри — моя правая рука, я не могу себе представить, что я делал бы без нее, и только в одном она шла против моей воли. Мой сын Артур любит ее и дважды просил ее руки но она каждый раз отказывала ему. Я глубоко убежден, что если хоть кто-нибудь способен направить моего сына на путь истинный, так это только она. Брак с ней мог бы изменить всю его жизнь. Но сейчас, увы, слишком поздно. Все погибло. «Ну вот, мистер Холмс, теперь вы знаете людей, которые живут под моей крышей». И я продолжу свою печальную повесть. Когда в тот вечер после обеда мы пили кофе в гостиной, я рассказал Артуру и Мэри, какое сокровище находится у нас в доме. Я, конечно, не назвал имени клиента. Люси Пар, подававшая нам кофе, к тому времени уже вышла из комнаты. Я твердо уверен в том, хотя не берусь утверждать, что дверь за ней была плотно закрыта. Мэри и Артур, заинтригованные моим рассказом, хотели посмотреть знаменитую Диадему, но я почел за благо не прикасаться к ней. «Куда же ты ее положил?» — спросил Артур. «В бюро. Будем надеяться, что сегодня ночью к нам не вломятся грабители», — сказал он. «Бюро заперто на ключ», — возразил я. «Пустяки! К нему подойдет любой ключ». В детстве я сам открывал его ключом от буфета. Он часто нес всякий вздор, и я не придал значения его словам. После кофе Артур с мрачным видом последовал в мою комнату. «Послушай, папа», — сказал он, опустив глаза, — «не мог бы ты одолжить мне 200 фунтов». «Ни в коем случае», — резко ответил я. Я и так слишком распустил тебя в денежных делах. «Да, ты всегда щедр», — сказал он. «Но сейчас мне крайне нужна эта сумма, иначе я не смогу показаться в клубе». «Тем лучше», — воскликнул я. «Но меня же могут посчитать за нечестного человека. Я не вынесу такого позора. Так или иначе я должен достать деньги. Если ты не дашь мне 200 фунтов...» Я буду вынужден раздобыть их иным способом. Я возмутился. За последний месяц он третий раз обращался ко мне с подобной просьбой. «Ты не получишь ни фаркинга!» — закричал я. Он поклонился и вышел из комнаты, не сказав ни слова. После ухода Артура я заглянул в бюро, убедился, что драгоценность на месте, и снова запер его на ключ. Затем я решил обойти комнату и посмотреть, все ли в порядке. Обычно эту обязанность берет на себя Мэри, но сегодня я решил, что лучше сделать это самому. Спускаясь с лестницы, я увидел свою племянницу. Она закрывала окно в гостиной. «Скажите, папа, вы разрешили Люси отлучиться?» Мне показалось, что Мэри немножко встревожена. «Об этом и речи не было». Она только что вошла через черный ход. Думаю, что она выходила к калитке повидаться с кем-нибудь. Мне кажется, это ни к чему, и пора это прекратить. Непременно поговори с ней завтра. Или, если хочешь, это сделаю я сам. Ты проверила, все хорошо заперто? Да, папа. Тогда спокойной ночи, дитя мое. Я поцеловал ее и отправился к себе в спальню. Вскоре я уснул. «Я подробно говорю обо всем, что может иметь хоть какое-нибудь отношение к делу, мистер Холмс. Но если что-либо покажется вам неясным, спрашивайте, не стесняйтесь». «Нет-нет, вы рассказываете вполне ясно», — ответил Холмс. «Сейчас я перехожу к той части рассказа, которую хотел бы изложить особенно детально. Обычно я сплю не очень крепко». Обеспокойство в тот раз отнюдь не способствовало крепкому сну. Около двух часов ночи я проснулся от какого-то слабого шума. Шум прекратился прежде, чем я сообразил, в чем дело. Но у меня создалось впечатление, что где-то осторожно закрыли окно. Я весь обратился вслух. Вдруг до меня донеслись легкие шаги в комнате рядом с моей спальней. Я выскользнул из постели и, дрожа от страха, выглянул за дверь. «Артур — Артур! — закричал я. — Негодяй! Вор! Как ты посмел притронуться к диадеме? Газ был притушен, и при его свете я увидел своего несчастного сына. На нем была только рубашка и брюки. Он стоял около газовой горелки и держал в руках диадему. Мне показалось, что он старался согнуть ее или сломать. Услышав меня, Артур выронил диадему и повернулся ко мне, бледный как смерть. Я схватил сокровище, не хватало золотого зубца с тремя берилами. «Подлец!» — закричал я мне себя от ярости. «Сломать такую вещь! Ты обесчестил меня, понимаешь? Куда ты дел камни, которые украл?» «Украл?» — попятился он. Да, украл! Ты вор! кричал я, тряся его за плечи. Нет, не может быть! Ничего не могло пропасть, бормотал он. Тут не достает трех камней. Где они? Ты, оказывается, не только вор, но и лжец. Я же видел, как ты пытался отломить еще кусок. Хватит! Я больше не намерен терпеть оскорбления, холодно сказал Артур. Ты не услышишь от меня ни слова. Утром я ухожу из дома и буду сам устраивать тебя в жизни. Ты уйдешь из моего дома только в сопровождении полиции, кричал я, обезумев от горя и гнева. Я хочу знать все, абсолютно все. Я не скажу ни слова, неожиданно взорвался он. Если ты считаешь нужным вызвать полицию, пожалуйста, пусть ищут. Я кричал так, что поднял на ноги весь дом. Мэри первой вбежала в комнату. Увидев диадему и растерянного Артура, она все поняла и, вскрикнув, упала без чувств. Я послал горничную за полицией. Когда прибыли полицейские инспекторы Констебль, Артур, мрачно стоявший со скрещенными руками, спросил меня, «Неужели я действительно собираюсь предъявить ему...» «Обвинение в воровстве!» Я ответил, что это дело отнюдь нечестное, что Диадема — собственность нации, и что я твердо решил дать делу законный ход. «Но ты, по крайней мере, не дашь им арестовать меня, — сказал он, — во имя наших общих интересов. Разреши мне отлучиться из дому хотя бы на пять минут». «Для того, чтобы ты скрылся?» «Или получше припрятал краденное, воскликнул я. Я понимал весь ужас своего положения и заклинал его подумать о том, что на карту поставлено не только мое имя, но и честь гораздо более высокого лица, и что исчезновение берилов вызовет огромный скандал, который потрясет всю нацию». Всего можно избежать, если только он скажет, что он сделал с тремя камнями. «Пойми», — говорил я, — «ты задержан на месте преступления. Признание не усугубит твою вину. Напротив, если ты вернешь берилы, то поможешь исправить создавшееся положение, и тебя простят». «Приберегите свое прощение для тех, кто в нем нуждается», — сказал он и отвернулся. Я видел, что он крайне ожесточен, и понял, что дальнейшие уговоры бесполезны. Оставался один выход. Я пригласил инспектора, и тот взял Артура под стражу. Полицейские немедленно обыскали Артура и его комнату, обшарили каждый закоулок в доме, но обнаружить драгоценные камни не удалось. А негодный мальчишка не раскрывал рта, несмотря на наше увещевание и угрозы. Сегодня утром его отправили в тюрьму. А я, закончив формальности, поспешил к вам. Умоляю вас применить все свое искусство, чтобы раскрыть это дело. В полиции мне откровенно сказали, что в настоящее время вряд ли смогут чем-нибудь мне помочь. Я не остановлюсь ни перед какими расходами. Я уже предложил вознаграждение в тысячу фунтов. Боже, что мне делать? Я потерял честь, состояние и сына в одну ночь. Что мне делать?» Он схватился за голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал, как ребенок, который не в состоянии выразить свое горе. Несколько минут Холмс сидел молча нахмурив брови и устремив взгляд на огонь в камине. «У вас часто бывают гости?» — спросил он. «Нет, у нас никого не бывает. Иногда разве придет компаньон с женой? Да изредка кто-либо из друзей Артура. Недавно к нам несколько раз заглядывал сэр Джордж Бернвелл. Больше никого». «А вы сами часто бываете в обществе?» Артур часто... А мы с Мэри всегда дома. Мы оба домоседы. Это необычно для молодой девушки. Она не очень общительная и к тому же не такая уж юная. Ей 24 года. Вы говорите, что случившееся явилось для нее ударом. О да, она потрясена больше меня. А у вас не появилось сомнения в виновности Артура? Да какие же могут быть сомнения, когда я собственными глазами видел диадему в руках Артура? Я не считаю это решающим доказательством вины. Скажите, кроме отломанного зубца, были какие-нибудь еще повреждения на диадеме? Она была погнута. А вам не приходила мысль, что ваш сын просто пытался распрямить ее? Что вы... Я понимаю, вы хотите оправдать его в моих глазах, но это невозможно. Что он делал в моей комнате? Если он не имел преступных намерений, от чего он молчит? Все это верно, но с другой стороны, если он виновен, то почему бы ему не попытаться придумать какую-нибудь версию в свое оправдание? То обстоятельство, что он не хочет говорить... По-моему, исключает оба предположения. И вообще, тут есть несколько неясных деталей. Что думает полиция о шуме, который вас разбудил? Они считают, что Артур, выходя из спальни, неосторожно стукнул дверью. Очень похоже. Человек, идущий на преступление, хлопает дверью, чтобы разбудить весь дом. А что они думают по поводу исчезнувших камней? Они сейчас еще простукивают стены и обследуют мебель. Они не пытались искать вне дома. Они проявили исключительную энергию, они прочесали весь сад. «Ну, дорогой мистер Холдер», — сказал Холмс, — «разве не очевидно, что все гораздо сложнее, чем предполагаете вы и полиция? Вы считаете дело ясным, а с моей точки зрения...» «Это очень запутанная история. Судите сами. По-вашему, ход событий таков. Артур поднимается с постели, пробирается с большим риском в ту комнату, открывает бюро и достает диадему, отламывает с большим трудом зубец, выходит и где-то прячет три берива из 39, причем с такой ловкостью» что никто не может их разыскать. Затем вновь возвращается в вашу комнату, подвергая себя огромному риску, ведь его могут застать там. Неужели такая версия в самом деле вам кажется правдоподобной? Но... Но тогда я ума не приложу, что могло случиться, воскликнул банкир в отчаянии. Если он не имел дурных намерений, почему он молчит? «А вот это уже наше дело разгадать загадку», — ответил Холмс. «Теперь, мистер Холдер, мы отправимся вместе с вами в Стритэм и потратим часок-другой, чтобы на месте познакомиться с кое-какими обстоятельствами». Холмс настоял, чтобы я сопровождал его, и я охотно согласился. «Это странная история», — вызвало у меня предельное любопытство и глубокую симпатию к несчастному мистеру Холдеру. Говоря откровенно, виновность Артура казалась мне, как и нашему клиенту, совершенно бесспорной. И все же я верил в чутье Холмса. Если мой друг не удовлетворился объяснениями Холдера, значит, есть какая-то надежда. «Пока мы ехали к южной окраине Лондона, Холмс не проронил ни слова. Погруженный в глубокое раздумье, он сидел, опустив голову на грудь и надвинув шляпу на самые глаза. Наш клиент, напротив, казалось, воспрянул духом от слабого проблеска надежды и даже пытался завести со мной разговор о своих банковских делах. В пути мы были недолго». Непродолжительная поездка по железной дороге, краткая прогулка пешком, и вот мы уже в Фернбенке, скромной резиденции богатого финансиста. Фернбенк – большой квадратный дом из белого камня, расположенный недалеко от шоссе, с которым его соединяет только дорога для экипажей. Сейчас эта дорога, упирающаяся в массивные железные ворота, была занесена снегом. Направо от нее густые заросли кустарника, за ними узкая тропинка, по обе стороны которой живая изгородь. Тропинка ведет к кухне, и ею пользуются главным образом поставщики продуктов. Налево дорожка к конюшне. Она, собственно говоря, не входит во владение фэрбенка и является общественной собственностью. Впрочем, там очень редко можно встретить посторонних. Холмс не вошел в дом вместе с нами. Он медленно двинулся вдоль фасада по дорожке, ведущей на кухню, и дальше через сад в сторону конюшни. Мистер Холдер и я так и не дождались Холмса. Войдя в дом, мы молча расположились в столовой около камина. Внезапно дверь отворилась, и в комнату тихо вошла молодая девушка. Она была немного выше среднего роста, стройная, с темными волосами и глазами. Эти глаза казались еще темнее от того, что в лице ее не было ни кровинки. Мне никогда еще не приходилось видеть такой мертвенной бледности. Губы тоже были совсем белые, глаза заплаканы. Казалось что она сильнее потрясена горем, чем даже мистер Холдер. В то же время черты ее лица говорили о сильной воле и огромном самообладании. Не обращая на меня внимания, она подошла к дяде и нежно провела рукой по его волосам. «Вы распорядились, чтобы Артура освободили, папа?» — спросила она. «Нет, моя девочка, дело надо расследовать до конца». «Я глубоко убеждена, что он невиновен. Сердце мне подсказывает, что он не мог сделать ничего дурного. Вы потом сами пожалеете, что обошлись с ним так сурово». «Но почему же он молчит, если невиновен?» «Возможно, он обиделся, что вы его подозреваете в краже». «А как же не подозревать, если я застал его с диадемой в руках?» «Он взял диадему в руки, чтобы посмотреть. Поверьте, папа». «Он невиновен!» «Пожалуйста, прекратите это дело, ведь это ужасно, что наш дорогой Артур в тюрьме!» «Я не прекращу дело, пока не будут найдены берилы!» «Ты настолько привязана к Артуру, что забываешь об ужасных последствиях!» «Нет, Мэри, я не отступлюсь!» «Напротив, я пригласил джентльмена из Лондона для самого тщательного расследования!» «Это вы?» — Мэри повернулась ко мне. «Нет, это его друг. Тот джентльмен попросил, чтобы мы оставили его одного. Он хотел пройти по дорожке, которая ведет к конюшне». «Конюшне?» Ее темные брови удивленно поднялись. «А что он думает там найти?» «А, вот очевидно, и он сам. Я надеюсь, сэр, что вам удастся доказать непричастность моего кузена к этому преступлению». Я убеждена в этом. «Я полностью разделяю ваше мнение», — сказал Холмс, стряхивая у половика снег с ботинок. «Полагаю, я имею честь говорить с мисс Холдер. Вы позволите задать вам несколько вопросов?» «Ради бога, сэр! Если б только мои ответы помогли распутать это ужасное дело!» «Вы ничего не слышали сегодня ночью?» «Ничего» пока до меня не донесся громкий голос дяди, и тогда я спустилась вниз. «Накануне вечером вы закрывали окна и двери?» «Да». «А вы хорошо их заперли?» «Да, хорошо». «И они были заперты сегодня утром?» «Да». «У вашей горничной есть поклонник. Вчера вечером вы говорили дяде, что она выходила к нему». «Да». «Она подавала нам вчера кофе». Она могла слышать, как дядя рассказывал о диадеме. «Понимаю. Отсюда вы делаете вывод, что она могла что-то сообщить своему поклоннику, и они вместе замыслили кражу». «Но какой прок от всех этих туманных предположений?» — нетерпеливо воскликнул мистер Холдер. «Ведь я же сказал, что застал Артура с диадемой в руках». «Не надо спешить, мистер Холдер». К этому мы еще вернемся. Теперь относительно вашей прислуги. Мисс Холдер, она вошла в дом через кухню? Да. Я спустилась посмотреть запертали дверь и увидела Люси у порога. Заметила в темноте ее поклонника. Вы его знаете? Да, он зеленщик, приносит нам овощи. Его зовут Фрэнсис Проспер. И он стоял немного в стороне, не у самой двери. Да, и у него деревянная нога. Что-то вроде испуга промелькнуло в выразительных черных глазах девушки. «Вы волшебник!» — сказала она. «Как вы это узнали?» Она улыбнулась, но на худощавом энергичном лице Холмса не появилась ответной улыбки. «Я бы хотел подняться наверх», — сказал он. Впрочем, сначала я посмотрю окна. Он быстро обошел первый этаж, переходя от одного окна к другому. Затем остановился у большого окна, которое выходило на дорожку, ведущую к конюшне. Он открыл окно и тщательно, с помощью сильной лупы, осмотрел подоконник. «Что ж, теперь пойдемте наверх», — сказал он наконец. Комната, расположенная рядом со спальней банкира, — Выглядело очень скромно. Серый ковер, большое бюро и высокое зеркало. Холмс первым делом подошел к бюро и тщательно осмотрел замоченную скважину. «Каким ключом его отперли?» – спросил он. «Тем самым, о котором говорил мой сын. От буфета в чулане». «Где ключ?» «Вон он, на туалетном столике». Холмс взял ключ и открыл бюро. «Замок бесшумный», — сказал он. «Неудивительно, что вы не проснулись. В этом футляре, я полагаю, и находится диадема. Посмотрим». Он открыл футляр, извлек диадему и положил на стол. Это было чудесное произведение ювелирного искусства. Таких изумительных камней мне никогда не приходилось видеть. Один зубец диадемы был отломан. «Вот этот зубец соответствует отломанному», — сказал Холмс. «Будьте любезны, мистер Холдер, попробуйте отломить его». «Боже, меня сохрани!» — воскликнул банкир, в ужасе отшатнувшись от Холмса. «Ну так попробую я». Холмс напряг все силы, но попытка оказалась безуспешной. Немного поддается, но мне, пожалуй, пришлось бы долго повозиться, чтобы отломить зубец, хотя руки у меня очень сильные. Человеку с обычным физическим развитием это вообще не под силу. Но допустим, что я все же сломал диадему. Раздался бы треск, как выстрел из пистолета. Неужели вы полагаете, мистер Холдер что это произошло чуть ли не над вашим ухом, и вы ничего не услышали? Уж не знаю, что и думать. Мне все это совершенно непонятно. Как знать, как знать. Может быть, все разъяснится. А что вы думаете, мисс Холдер? Признаюсь, я... разделяю недоумение моего дяди. Скажите, мистер Холдер, «Были ли в тот момент на ногах вашего сына ботинки или туфли?» «Нет. Он был босой. На нем были только брюки и рубашка». «Благодарю вас». «Ну что ж, нам просто везет. Если мы не раскроем тайну, то только по нашей собственной вине. С вашего разрешения, мистер Холдер, я еще раз обойду вокруг дома». Холмс вышел один. Лишние следы, по его словам, только затруднят работу. Он пропадал около часа, а когда вернулся, ноги у него были все в снегу, а лицо непроницаемо, как обычно. «Мне кажется, я осмотрел все, что нужно», — сказал он, — «и могу отправиться домой». «Ну а как же камни, мистер Холмс? Где они?» — воскликнул банкир. «Этого я сказать пока не могу». Банкир в отчаянии заломил руки. «Неужели они безвозвратно пропали?» – простонал он. «А как же Артур? Ну дайте хоть самую маленькую надежду!» «Мое мнение о вашем сыне не изменилось. Ради всего святого, что же произошло в моем доме? Если вы посетите меня на Бейкер-стрит завтра утром между девятью и десятью...» Я думаю, что смогу вам дать более подробное объяснение. Надеюсь, вы предоставите мне свободу действий при условии, разумеется, что камни будут возвращены, и не постоите за расходами. Я отдал бы все свое состояние. Прекрасно. Я подумаю над этой историей. До свидания. Возможно, я еще загляну сюда сегодня. Было совершенно ясно что Холмс уже что-то надумал. Но я даже приблизительно не мог себе представить, каким выводом он пришел. По дороге в Лондон я несколько раз пытался завести беседу на эту тему, но Холмс всякий раз уходил от ответа. Наконец, отчаявшись, я прекратил свои попытки. Не было еще и трех часов, когда мы вернулись домой. Холмс поспешно ушел в свою комнату и через несколько минут снова появился. Он успел переодеться. Потрепанное пальто с поднятым воротником, небрежно повязанный красный шарф и стоптанные башмаки придавали ему вид типичного бродяги. «Но так, я думаю, сойдет», — сказал он, взглянув в зеркало над камином. «Хотелось бы взять с собой у вас, Ватсон». Но это невозможно. На верном пути я или нет, скоро узнаем. Думаю, что вернусь через несколько часов. Он открыл буфет, отрезал кусок говядины, положил его между двумя кусками хлеба, засунул себе в карман и ушел. Я только что закончил пить чай, когда Холмс возвратился в прекрасном настроении, размахивая каким-то старым ботинком. Он швырнул его в угол и налил себе чашку. Я заглянул на минутку. Сейчас отправлюсь дальше. Куда же? На другой конец Вест-Энда. Вернусь, возможно, не скоро. Не ждите меня, если я запоздаю. Как успехи? Ничего, пожаловаться не могу. Я был в Стритаме, но в дом не заходил. Интересная дельца, не хотелось бы упустить его. Однако хватит болтать, надо сбросить это трепье и снова стать приличным человеком. По поведению моего друга я видел, что он доволен результатами. Глаза у него блестели, на бледных щеках даже появился слабый румянец. Он поднялся к себе в комнату, и через несколько минут я услышал, как стукнула входная дверь. Холмс снова отправился на охоту. Я ждал до полуночи, но, видя, что его все нет и нет, отправился спать. Холмс имел обыкновение исчезать на долгое время, когда нападал на след, так что меня ничуть не удивило его опоздание, не зная, в котором числе он вернулся. Но когда на следующее утро я вышел к завтраку, Холмс сидел за столом с чашкой кофе в одной руке и газетой в другой. Как всегда, он был бодр и подтянут. «Простите, Ватсон, что я начал завтрак без вас», — сказал он. «Но вот-вот появится наш клиент». «Да, уже десятый час», — ответил я. «Кажется, звонят. Наверное, это он». И в самом деле это был мистер Холдер. Меня поразила перемена, произошедшая в нем. Обычно массивное энергичное лицо его осунулось, И как-то сморщилась. А волосы, казалось, побелели еще больше. Он вошел усталой походкой, вялый, измученный, что представляло еще более тягостное зрелище, чем его бурное отчаяние вчерашним утром. Тяжело опустившись в придвинутое мною кресло, он проговорил. Не знаю, за что такая кара. Два дня назад я был счастливым процветающим человеком, а сейчас опозорен и обречен на одинокую старость. Беда не приходит одна. Исчезла Мэри. Исчезла? Да. В постели ее не тронута, комната пуста, а на столе вот эта записка. Вчера я сказал ей, что, выйдя на замуж за Артура, с ним ничего не случилось бы. Я говорил без тени гнева, просто я был убит горем. Вероятно, мне не нужно было так говорить. В записке она намекает на эти слова. «Дорогой дядя, я знаю, что причинила вам много горе, и что поступи я иначе не произошло бы это ужасное несчастье. С этой мыслью я не могу быть счастливой под вашей крышей и покидаю вас навсегда». Не беспокойтесь о моем будущем. И самое главное, не ищите меня, потому что это бесцельно и может только повредить мне всю жизнь до самой смерти, любящая вас Мэри. Что означает эта записка, мистер Холмс? Уж не хочет ли она покончить самоубийством? О нет, ничего подобного. Может быть, это наилучшим образом решает все проблемы. Я уверен, мистер Холдер, что ваши испытания близятся к концу. Да? Вы так думаете? Вы узнали что-нибудь новое, мистер Холмс? Узнали, где берилы? Тысячу фунтов за каждый камень вы не сочтете чересчур высокой платой? Я заплатил бы все десять. В этом нет необходимости. Трех тысяч вполне достаточно, если не считать небольшого вознаграждения мне. Чековая книжка при вас, вот перо. Вы пишете чек на четыре тысячи фунтов. Банкир в изумлении подписал чек. Холмс подошел к письменному столу, Достал маленький треугольный кусок золота с тремя берилами и положил на стол. Мистер Холдер с радостным криком схватил свое сокровище. «Я спасен, спасен, спасен!» — повторял он, задыхаясь. «Вы нашли их!» Радость его была столь же бурной, как и вчерашнее отчаяние. Он крепко прижимал к груди найденное сокровище. «За вами еще один долг, мистер Холдер», — сказал Холмс сурово. «Долг?» — банкир схватил перо. «Назовите сумму, и я выплачу вам ее немедленно». «Нет, не мне. Вы должны попросить прощения у вашего сына. Он держал себя мужественно и благородно. Имея я такого сына, я бы гордился им». «Значит, не Артур взял камни?» «Да, конечно, не он. Я говорил это вчера и повторяю сегодня. В таком случае поспешим к нему и сообщим, что правда восторжествовала. Он все знает. Я беседовал с ним, когда распутал дело. Поняв, что он не хочет говорить, я сам изложил ему всю историю, и он признал, что я прав, и, в свою очередь, рассказал о некоторых подробностях, которые были мне неясны». «Новость, которую вы нам только что сообщили, возможно, заставит его быть вполне откровенным. Так раскройте же ради бога эту невероятную тайну! Сейчас я расскажу, каким путем мне удалось добраться до истины. Но сначала разрешите сообщить вам тяжелую весть. Ваша племянница Мэри была в сговоре с сэром Джорджем Бернвеллом. Сейчас они оба скрылись. «Мэри? Это невозможно!» «К сожалению, это факт. Принимая в своем доме сэра Джорджа Бернвелла, ни вы, ни ваш сын не знали его как следует. А между тем, он один из опаснейших субъектов. Игрок, отъявленный негодяй, человек без сердца и совести. Ваша племянница и понятия не имела, что бывают такие люди». Слушая его признания и клятвы, она думала, что завоевала его любовь, а он говорил то же самое многим и до нее. Одному дьяволу известно, как он сумел поработить волю Мэри, но так или иначе, она сделалась послушным орудием в его руках. Они виделись почти каждый вечер. «Я не верю, я не могу этому поверить!» — скричал банкир. Его лицо стало пепельно-серым. А теперь я расскажу, что произошло в вашем доме вчера ночью. Когда ваша племянница убедилась, что вы ушли к себе, она спустилась вниз и, приоткрыв окно над дорожкой, которая ведет в конюшню, сообщила своему возлюбленному о диадеме. Следы сэра Джорджа ясно отпечатались на снегу под окном. Жажда наживы охватила сэра Джорджа. Он буквально подчинил Мэри своей воле. Я не сомневаюсь, что Мэри любит вас. Но есть категория женщин, у которых любовь к мужчине преодолевает все другие чувства. Мэри из их числа. Едва она успела договориться с ним о похищении драгоценности, как услышала, что вы спускаетесь по лестнице. Тогда, быстро закрыв окно, она сказала вам, что к горничной приходил ее зеленщик. И он в самом деле приходил. В ту ночь Артуру не спалось, его тревожили клубные долги. Вдруг он услышал, как мимо его комнаты прошуршали осторожные шаги. Он встал, выглянул за дверь и с изумлением увидел двоюродную сестру. Так, радучись, пробиралась по коридору и исчезла в вашей комнате. Ошеломленный Артур наскоро оделся и стал ждать, что произойдет дальше. «Скоро Мэри вышла. При свете лампы в коридоре ваш сын заметил у нее в руках драгоценную диадему. Мэри спустилась вниз по лестнице. Трепеща от ужаса, Артур проскользнул за портьеру около вашей двери. Оттуда видно все, что происходит в гостиной. Мэри потихоньку открыла окно, передала кому-то в темноте диадему» а затем, закрыв окно, поспешила в свою комнату, пройдя совсем близко от Артура, застывшего за портьерой. Боясь разоблачить любимую девушку, Артур ничего не мог предпринять, хотя понимал, каким ударом будет для вас пропажа диадемы и как важно вернуть драгоценность. Но едва Мэри скрылась за дверью своей комнаты, Он бросился вниз, полуодетый и босой, распахнул окно, выскочил в сад и помчался по дорожке. Там, вдали, виднелся при свете луны чей-то темный силуэт. Джордж Бернвелл попытался бежать, но Артур догнал его. Между ними завязалась борьба. Ваш сын тянул диадему за один конец, его противник за другой. Ваш сын ударил сэра Джорджа и повредил ему бровь. Затем что-то неожиданно хрустнуло, и Артур почувствовал, что диадема у него в руках. Он кинулся назад, закрыл окно и поднялся в вашу комнату. Только тут он заметил, что диадема погнута, и попытался распрямить ее. В это время вошли вы. — Боже мой, боже мой, — задыхаясь, — повторял банкир. Артур был потрясен вашим несправедливым обвинением. Ведь, напротив, вы должны были бы благодарить его. Он не мог рассказать вам правду, не предав Мэри, хотя она и не заслуживала снисхождения. Он вел себя как рыцарь и сохранил тайну. «Так вот почему она упала в обморок, когда увидела диадему!» — воскликнул мистер Холдер. «Бог мой! Какой же я безумец!» Ведь Артур просил отпустить его хотя бы на пять минут. Бедный мальчик, он думал отыскать отломанный кусок диадемы на месте схватки. Как я ошибся! Как я ошибался! Приехав к вам, продолжал Холмс, я в первую очередь внимательно осмотрел участок возле дома, надеясь что-нибудь обнаружить. Снега со вчерашнего вечера не выпадало, а сильный мороз должен был хорошо сохранить следы на снегу. Я прошел по дорожке, по которой подвозят продукты, но она была утоптана. Но неподалеку от двери в кухню я заметил следы женских ботинок. Рядом с женщиной стоял мужчина. Круглые отпечатки показывали, что одна нога у него деревянная. По-видимому, кто-то помешал их разговору, так как женщина побежала к двери, носки женских ботинок отпечатались глубже, чем каблуки. Человек с деревянной ногой подождал немного, а затем ушел. Я тут же подумал, что это должно быть горничная ее поклонник, о которых вы говорили. Так оно и оказалось. Я обошел сад, но больше ничего не заметил, кроме беспорядочных следов, разбегавшихся во всех направлениях. Это ходили полицейские. Но когда я дошел до дорожки, которая вела к конюшне, вся сложная история этой ночи открылась мне. Она была написана на снегу. Я увидел две линии следов. Одна из них принадлежала человеку в ботинках, другая, как я с удовлетворением заметил, человеку, бежавшему босиком. Я был уверен, что это вторая линия — следы вашего сына. Впоследствии ваши слова подтвердили правильность моего предположения. Первый человек спокойно шагал туда и обратно, второй бежал. Следы бежавшего отпечатались там же, где шел человек в ботинках. Из этого можно было сделать вывод, что второй человек преследовал первого. Я пошел по следам человека в ботинках. Они привели меня к окну вашей гостиной. Здесь снег был весь истоптан. Очевидно, этот человек кого-то долго поджидал. Тогда я направился по его следам в противоположную сторону. Они тянулись по дорожке примерно на сотню ярдов. Потом человек в ботинках обернулся. В этом самом месте снег был сильно истоптан, словно шла борьба. Капли крови на снегу свидетельствовали о том, что это так и было. Затем человек в ботинках бросился бежать. На некотором расстоянии я снова заметил кровь. Значит, ранен был именно он. Я пошел по тропинке до самой дороги. Там снег был счищен, и следы оборвались. Вы помните, что, войдя в дом, я внимательно осмотрел через лупу подоконник и раму окна гостиной и обнаружил, что кто-то вылезал из окна. Я заметил также очертания следа мокрой ноги, то есть человек залезал и обратно. После этого я уже был в состоянии представить себе все, что произошло. Кто-то стоял под окном и кто-то подал ему диадему. Ваш сын видел это, бросился преследовать неизвестного, вступил с ним в борьбу. Каждый из них тянул сокровище к себе. Тогда-то и был отломан кусок диадемы. Артур поспешил с диадемой домой, не заметив, что у противника остался обломок. Пока все понятно. Но возникал вопрос. Кто этот человек, боровшийся с вашим сыном, и кто подал ему диадему? Мой старый принцип расследования состоит в том, чтобы исключить все явно невозможные предположения. Тогда то, что остается, является истиной, какой бы неправдоподобной она ни оказалась. Рассуждал я примерно так. Естественно, не вы отдали диадему. Значит, оставались только ваша племянница или горничная. Но если в похищении замешаны горничные, то ради чего ваш сын согласился принять вину на себя? Для такого предположения нет оснований. Вы говорили, что Артур любит свою двоюродную сестру. И мне стала понятна причина его молчания. Он не хотел выдавать Мэри. Тогда я вспомнил, что вы застали ее у окна, и что она упала в обморок, увидав Диадему в руках Артура. Мои предположения превратились в уверенность. Но кто ее сообщник? Разумеется, это мог быть только ее возлюбленный. Лишь под его влиянием она могла так легко забыть, чем обязана вам. Я знал, что вы редко бываете в обществе, и круг ваших знакомых ограничен но в их числе сэр Джордж Бернвелл. Я и прежде слышал о нем, как о человеке крайне легкомысленном по отношению к женщинам. Очевидно, это он стоял под окном, и только у него должны находиться пропавшие бериллы. Артур узнал его, и все же сэр Джордж считал себя в безопасности. Ибо был уверен, что ваш сын не скажет ни слова, чтобы не скомпрометировать свою собственную семью. Ну а теперь элементарная логика подскажет вам, что я предпринял. Переодевшись бродягой, я отправился к сэру Джорджу. Мне удалось познакомиться с его лакеем, который сообщил, что его хозяин накануне где-то расшиб до крови голову. Мне удалось раздобыть у него за 6 шиллингов старые ботинки сэра Джорджа, с которыми я отправился в Стриттэм и убедился, что ботинки точно соответствуют следам на снегу. «Да, вчера вечером я видел какого-то бродягу на тропинке», — сказал мистер Холдер. «Совершенно верно. Это был я. Я понял, что сэр Джордж в моих руках». Нужен был большой такт, чтобы успешно завершить дело и избежать огласки. Этот хитрый негодяй понимал, как связаны у нас руки. Вернувшись домой, я переоделся и отправился к сэру Джорджу. Вначале он, разумеется, все отрицал, но когда я рассказал в подробностях, что произошло той ночью, он стал угрожать мне и даже схватил висевшую на стене трость. Я знал, с кем имею дело. И мигом приставил револьвер к его виску. Тогда он образумился. Я объявил ему, что мы согласны выкупить камни по тысяче фунтов за каждый. Тогда-то он впервые обнаружил признаки огорчения. «Черт побери! Я уже отдал все три камня за шестьсот фунтов!» — воскликнул он. Пообещав сэру Джорджу, что против него не будет возбуждено судебное расследование, я узнал адрес купщика, поехал туда и после долгого торга выкупил у него камни по тысяче фунтов каждый. Затем я отправился к вашему сыну, объяснил ему, что все в порядке, и к двум часам ночи после тяжкого трудового дня добрался домой. «Благодаря вам!» — В Англии не разразился огромный скандал, — сказал банкир, поднимаясь с кресла. — Сэр, у меня нет слов, чтобы выразить свою признательность. Но вы убедитесь, что я не забуду того, что вы сделали для меня. Ваше искусство превосходит всякую фантазию. А сейчас, извините, я поспешу к моему дорогому мальчику и буду просить у него прощения за то, что так с ним обошелся. Что же касается бедняжки Мэри, то ее поступок глубоко поразил меня. Боюсь, что даже вы с вашим богатым опытом не сможете разыскать ее. Можно с уверенностью сказать, что она сейчас там же, где и сэр Джордж Бернвелл. Несомненно, так же и то что как бы не расценивать поступок вашей племянницы, она будет скоро наказана. Артур Конан Дойл Голубой карбункул На третий день Рождества зашел я к Шерлоку Холмсу, чтобы поздравить его с праздником. Он лежал на кушетке в красном халате по правую руку от него была подставка для трубок, а по левую – груда помятых утренних газет, которые он, видимо, только что просматривал. Рядом с кушеткой стоял стул. На его спинке висела сильно поношенная, потерявшая вид, фетровая шляпа. Холмс, должно быть, очень внимательно изучал эту шляпу, так как тут же на сиденье стула лежали пинцет и лупа. «Вы заняты?» – спросил я. «Я вам не помешал?» «Нисколько», — ответил он. «Я рад, что у меня есть друг, с которым я могу обсудить результаты некоторых моих изысканий». Дельце весьма заурядное, но с этой вещью, — он ткнул большим пальцем в сторону шляпы, связаны кое-какие любопытные и даже поучительные события. Я уселся в кресло, — и стал греть руки у камина, где потрескивал огонь. Был сильный мороз, окна покрылись плотными ледяными узорами. Хотя эта шляпа кажется очень невзрачной, она должна быть связана с какой-нибудь кровавой историей, заметил я. Очевидно, что она послужит ключом к разгадке страшной тайны, и благодаря ей вам удастся изобличить и наказать преступника. Нет, засмеялся Шерлок Холмс. Тут не преступление, а мелкий смешной эпизод, который всегда может произойти там, где 4 миллиона человек толкутся на площади в несколько квадратных миль. В таком колоссальном человеческом улии возможны любые комбинации. Ватсон, любые комбинации событий и фактов. Возникает масса незначительных, но загадочных и странных происшествий. Хотя ничего преступного в них нет. Нам уже приходилось сталкиваться с подобными случаями. «Еще оба!» – воскликнул я. «Из последних шести эпизодов, которыми я пополнил свои записки, три не содержат ничего беззаконного». «Совершенно верно, Ватсон. Вы имеете в виду мои попытки обнаружить бумаги Ирен Адлер?» «Да». «Или интересный случай с миссис Мэри Северленд?» И приключение человека с рассеченной губой? Не сомневаюсь, что это дело окажется столь же невинным. Кстати, вы знаете Питерсона, посыльного? Да, конечно. Этот трофей принадлежит ему. Это его шляпа? Нет. Он нашел ее. Владелец ее неизвестен. Я же, Вацн, прошу рассматривать вас эту шляпу не как старой рухлить, а как предмет, таящий в себе серьезную задачу. Однако, прежде всего, как эта шляпа попала сюда, она появилась в первый день Рождества вместе с отличным жирным гусем, который в данный момент наверняка жарится у Питерсона в кухне. Произошло это так. На Рождество в 4 часа утра. Питерсон, человек, как вы знаете, благородный, честный, возвращался с пирушки домой по улице Тоттенхэм-Корт-Роуд. При свете газового фонаря он заметил, что перед ним слегка пошатываясь идет какой-то субъект и несет на плече белоснежного гуся. На углу Гудш-стрит к незнакомцу пристали хулиганы. Один из них сбил с него шляпу. А незнакомец, отбиваясь, размахнулся палкой и попал в витрину магазина, оказавшуюся у него за спиной. Питерсон кинулся вперед, чтобы защитить его. Но тот, испуганный тем, что разбил стекло, увидев бегущего к нему человека, бросил гуся, помчался со всех ног и исчез в лабиринте небольших переулков, лежащих позади Тоттенхэм корт роуд Питерсон был в форме. И это, должно быть, больше всего и напугало беглеца. Хулиганы тоже разбежались, и посыльный остался один на поле битвы. И вот он и оказался обладателем этой помятой шляпы и превосходного рождественского гуся, которого Питерсон, конечно, возвратил незнакомцу. Да в том-то и загвоздка, Ватсон. Правда, на карточке, привязанной к левой лапе гуся, было написано «Для миссис Генри Бейкер». А на подкладке шляпы можно разобрать инициалы га -бэ». Но в Лондоне живет несколько тысяч бейкеров и несколько сот генри-бейкеров. Так что нелегко вернуть потерянную собственность одному из них. Ну а что же сделал Питерсон? Зная, что меня занимает решение даже самых ничтожных загадок, он попросту принес мне и гуся, и шляпу. Гуся мы продержали вплоть до сегодняшнего утра, когда стало ясно, что, несмотря на мороз, его все же лучше незамедлительно съесть. Питерсон унес гуся, и с гусем произошло то, к чему он уготован судьбой. А у меня осталась шляпа незнакомца, потерявшего свой рождественский ужин. Он не помещал объявления в газете, Холмс? Нет. Как же вы узнаете, кто он? Только путем размышлений, Ватсон. Размышлений над этой шляпой? Конечно. Вы шутите. Но что же можно извлечь из этого старого рваного фетра? А вот... Вот лупа! Попробуйте применить мой метод. Что вы можете сказать о человеке, которому принадлежала эта шляпа? Я взял рваную шляпу и уныло повертел ее в руках. Самая обыкновенная черная круглая шляпа, жесткая, сильно поношенная. Шелковая подкладка некогда красная теперь выцвела. Фабричную марку мне не обнаружить так как она совсем стерлась. Но, как и сказал Холмс, внутри сбоку виднелись инициалы. Га-Б. На полях я заметил петельку для придерживающей шляпу резинки, но самой резинки не оказалось. Вообще шляпа была мятая, грязная, покрытая пятнами. Впрочем, заметны были попытки замазать эти пятна чернилами. «Знаете, Холмс, я ничего в ней не вижу», — сказал я, возвращая шляпу. «Нет, Ватсон, видите, но не даете себе труда поразмыслить над этим. Вот смотрите, что вы видите? Посмотрите еще раз, вы слишком рабки в своих логических выводах. Тогда, пожалуйста, скажите, какие же выводы делаете вы?» «Холмс». Взял шляпу в руки и стал пристально разглядывать ее проницательным взглядом, свойственным ему одному. «Конечно, не все достаточно ясно», — заметил он, — «но кое-что можно установить наверняка, а кое-что предположить с разумной долей вероятности. Совершенно очевидно, например, что владелец ее — человек большого ума» и что три года назад у него были изрядные деньги, а теперь настали черные дни. Он всегда был предусмотрителен и заботился о завтрашнем дне, но мало-помалу опустился, благосостояние его упало, и мы вправе предположить, что он пристрастился к какому-нибудь пороку, быть может, к пьянству. По-видимому, из-за этого и жена его разлюбила. «Дорогой Холмс, как?» «Но в какой-то степени он еще сохранил свое достоинство», продолжал Холмс, не обращая внимания на мое восклицание. «Он ведет сидячий образ жизни, редко выходит из дому, совершенно не занимается спортом. Этот человек средних лет, у него седые волосы, он мажет их помадой и недавно подстригся». «Вдобавок я почти уверен, что в дому у него нет газового освещения». «Но вы, конечно, шутите, Холмс?» «Ничуть, Ватсон. Неужели даже теперь, когда я все рассказал, вы не понимаете, как я узнал об этом?» «Ну, считайте меня идиотом, но должен признаться, что я не в состоянии следить за ходом ваших мыслей. «Например, откуда вы взяли, что он умен?» Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на голову. Шляпа закрыла его лоб и уперлась в переносицу. «Видите, какой размер?» — сказал он. «Не может же быть совершенно пустым такой большой череп». «Но откуда вы взяли, что он обеднел?» «Этой шляпе три года. Тогда были модными плоские поля, загнутые по краям». «Шляпа лучшего качества. Взгляните-ка на эту шелковую ленту, на превосходную подкладку. Если три года назад человек был в состоянии купить столь дорогую шляпу и с тех пор не покупал ни одной, значит, дела у него пошатнулись. Ну ладно, Холмс, в этом, пожалуй, вы правы. Но откуда вы могли узнать, что он человек предусмотрительный?» А в настоящее время переживает душевный упадок. Предусмотрительность вот она, сказал он, показывая на петельку от шляпной резинки. Резинки не продают вместе со шляпой. Их нужно покупать отдельно. Если этот человек купил резинку и велел прикрепить ее к шляпе, значит он заботился о том, чтобы уберечь ее от ветра. Но когда резинка оторвалась. А он не стал прилаживать новую, это значит, что он перестал следить за своей наружностью. Опустился. Однако, с другой стороны, он пытался замазать чернилами пятна на шляпе, то есть не окончательно потерял чувство собственного достоинства. «Да, Холмс, все это очень похоже на правду. Что он человек средних лет...» Что у него седина? Что он недавно стригся? Что он помадит волосы? Все это станет ясным, если внимательно посмотреть на нижнюю часть подкладки в шляпе. В лупу видны приставшие к подкладке волосы, аккуратно срезанные ножницами парикмахера и пахнущие помадой. Заметьте, что пыль на шляпе не уличная, серая и жесткая, а домашняя, бурая и пушистая. Значит, шляпа большей частью висела дома. А следы влажности на внутренней ее стороне говорят о том, как быстро потеет ее владелец, потому что не привык много двигаться. Ну а как же вы узнали, что его разлюбила жена? «Шляпа нечищена несколько недель». «Мой дорогой Ватсон, если бы я увидел, что ваша шляпа нечищена хотя бы неделю, и вам позволяют выходить в таком виде, у меня появилось бы опасение, что вы имели несчастье утратить расположение вашей супруги. А может быть он холостяк? Нет, он нес гуся, именно для того, чтобы задобрить жену. Вспомните карточку, привязанную к лапке птицы». Я смотрю, Холмс, у вас на все готов ответ. Но откуда вы знаете, что у него в доме нет газа? Одно-два сальных пятна на шляпе – случайность. Но когда я вижу их не меньше пяти, я не сомневаюсь, что человеку часто приходится пользоваться сальной свечой. Может быть, он поднимается ночью по лестнице, держа в одной руке шляпу, а в другой оплывающую свечу – Во всяком случае, от газа не бывает сальных пятен. Вы согласны со мной, Ватсон? Да, действительно. Все это очень остроумно. Но как вы сами сказали, Холмс, тут еще нет преступления. Никто не пострадал. Разве что человек, потерявший гуся. Значит, вы ломали себе голову зря? Шерлок Холмс раскрыл был рот для ответа,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 «Алмаз, сэр! Драгоценный камень! Он режет стекло, словно металл!» «Неужели голубой карбункул графини Моркар?» — воскликнул я. «Конечно!» «Да, я узнаю камень по описаниям. Последнее время я каждый день вижу объявления о его пропаже. Камень этот — единственный в своем роде, и можно только догадываться о его настоящей цене».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 только бы вернуть себе этот камень. Если память мне не изменяет, то он пропал в гостинице «Космополитен», заметил я. Совершенно верно, Ватсон. 22 декабря, ровно 5 дней назад, в краже этого камня обвинен Джо Хорнер, паяльщик. Улики против него так серьезны, что дело направлено в суд. Кажется, у меня есть об этом деле газетный отчет.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 Итак, вот камень. Этот камень был в гусе, а гусь у мистера Генри Бейкера, у того самого обладателя старой шляпы, которого я вам, Ватсон, достаточно ярко описал в своих рассуждениях. Что ж, джентльмены, теперь мы должны серьезно заняться розысками и установить, какую роль он играл в таинственном происшествии. Прежде всего испробуем самый простой способ. Напечатаем объявление во всех вечерних газетах. Если таким путем мы не достигнем цели, то тогда прибегнем к иным методам. Что вы напишите в объявлении? Дайте мне карандаш и клочок бумаги. На углу Гудстрит стрит найдены гусь и черная фетровая шляпа.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 взамен того, которым в настоящее время угощается ваша семья. Посыльный ушел, а Холм взял камень и стал рассматривать его на свет. «Да, славный камешек», — сказал он. «Взгляните-ка, как он сверкает и искрится. Как и всякий драгоценный камень, он притягивает к себе преступников, словно магнит. Вот уж подлинная ловушка сатаны».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 А до тех пор, Холмс, вы ничего не хотите предпринять? Нет, ничего. В таком случае я навещу своих пациентов, а вечером снова приду сюда. Я хочу знать, чем окончится это запутанное дело. Буду рад вас видеть, Ватсон. Я обедаю в 7. Кажется, к обеду будет куропатка. Кстати, в связи с недавними событиями...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 Красноватые пятна на носу и щеках и легкое дрожание протянутой руки подтверждали догадку Холмса о его наклонностях. На нем был порыжелый сюртук, застегнутый на все пуговицы, а на тощих запястьях, торчащих из рукавов, не было видно манжет. Говорил он глухо и отрывисто, старательно подбирая слова и производил впечатление человека интеллигентного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 Я был уверен, что хулиганы, напавшие на меня, унесли с собой и шляпу, и птицу, и не хотел попросту тратить деньги. Это вполне естественно. Между прочим, нам ведь пришлось съесть вашего гуся. Съесть? Наш посетитель в волнении поднялся со стула. Но он ведь все равно испортился бы, продолжал Холмс. Я полагаю, что вон та птица на буфете совершенно свежая,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 «С Генри Бейкером покончено», — сказал Холмс, закрывая за ним дверь. «Совершенно очевидно, что он понятия не имеет о драгоценном камне». «Вы очень голодны, Ватсон?» «Нет, не особенно. Тогда я предлагаю превратить обед в ужин и немедленно отправиться по горячим следам». «Да-да, я готов». «Был морозный вечер, и нам пришлось надеть пальто» и обмотать себе шею шарфом. Звезды холодно сияли на безоблачном ясном небе, и пар от дыхания прохожих был похож на дымки от пистолетных выстрелов. Четко и гулко раздавались по улицам наши шаги. Через четверть часа мы были в Блумсбери возле трактира «Альфа», скромного заведения на углу одной из улиц, ведущих к Холборну. Холмс вошел в бар и заказал две кружки пива краснощекому трактирщику. У вас надо полагать превосходное пиво, если, конечно, оно не хуже ваших гусей, сказал Холмс. Моих гусей? Трактирщик, казалось, был изумлен. Да, полчаса назад я беседовал с мистером Генри Бейкером, членом вашего гусиного клуба. А, -а понимаю. Но видите ли, сэр, гуси-то ведь не мои. В самом деле? А чьи же? Я купил две дюжины гусей у одного торговца в Ковенгарден. Да ну, я знаю кое-кого из них. У кого же вы их купили? Его зовут Брэккенридж? Нет, Брэккенриджа я не знаю. Ну, спасибо за информацию. Тогда за ваше здоровье, хозяин. «И за процветание вашего заведения! Доброй ночи!» «Ну а теперь, Ватсон, к мистеру Брэккендриджу!» «Сказал Холмс, выходя на мороз и застегивая пальто!» «Не забудьте, Ватсон, на одном конце нашей цепи всего только безобидный гусь! Зато к другому его концу прикован человек, которому грозит не меньше семи лет каторги, если мы не докажем его невиновность!» Хотя, возможно, что наши розыски обнаружат, что виноват именно он. Но, во всяком случае, в наших руках нить, ускользнувшая от полиции случайная, попавшая к нам в руки. Пойдем же до конца. Дойдем до конца этой нити, как бы печален этот конец ни был. Итак, поворот на юг и шагом марш. Мы пересекли Холборн пошли по Эндл-стрит и через какие-то трущобы вышли на Ковенгарденский рынок. На одной из самых больших лавок было написано «Брекенридж». Хозяин лавки, человек с лошадиным лицом и халеными букенбардами помогал мальчику запирать ставни. «Добрый вечер! Каков морозец, а?» — сказал Холмс. Торговец кивнул головой, бросив вопросительный взгляд на моего друга. Гуси, видно, распроданы, продолжал Холмс, указывая на пустой мраморный прилавок. Завтра утром, сэр, можете купить хоть 500 штук. Нет, завтра они мне ни к чему. Ну тогда вон в той лавке, где горит свет. Там еще, может быть, кое-что осталось. Спросите. Да? Но меня направили к вам. Кто же? Хозяин Альфы? «Я отослал ему две дюжины. Отличные были гуси. Откуда вы их достали?» К моему удивлению вопрос этот привел торговца в бешенство. «А ну-ка, мистер!» – сказал он, поднимая голову и упирая руки в бока. «К чему вы клоните?» – «Говорите прямо!» «Я и так говорю, достаточно прямо. Мне хотелось бы узнать, кто продал вам тех гусей, которых вы поставляете в Альфу?» А вот и не скажу. Ну, не скажете и не надо, велика важность. А чего вы кипятитесь из-за каких-то пустяков? Кипячусь. Да небось на моем месте и вы кипятились бы, если бы к вам так приставали. Я плачу хорошие деньги за хороший товар. И казалось бы, дело с концом. Так нет. Где гуси? У кого вы купили гусей? Кому вы продали гусей? Можно подумать, что на этих гусях свет клином сошелся, когда послушаешь, какой из них поднялся шум. «Да какое мне дело до других, которые пристают к вам с расспросами!» – небрежно сказал Холмс. «Не хотите говорить? Не надо!» Но я-то понимаю толк в птицы и держал пари на пять фунтов стерлингов, что гусь, которого я ел, выкормлен в деревне. «Эх, сэр, вот и пропали ваши фунты!» «Гусь-то городской!» — выпалил торговец. «Да быть этого не может!» — разыграл его Холмс. «А я говорю, городской!» «Да ни за что не поверю!» — продолжал Холмс. «Уж не думаете ли вы, что смыслите в этом деле больше меня? Я ведь этим делом занимаюсь чуть не с пеленок. Говорю вам, все гуси, проданные в Альфу, выкормлены в городе. И не пытайтесь меня убедить в этом». «Ха! Хотите еще одну пари?» Но ну, это значило бы попросту взять у вас деньги!» «Я уверен, что прав, но у меня при себе есть суверен, и я готов поставить его, чтобы проучить вас за упрямство!» Торговец ухмыльнулся. принесите ко мне книги, Билл!» — сказал он. Мальчишка принес две книги. Одну тоненькую, а другую большую, засаленную. И положил их на прилавок под лампой. Нус, мистер Спорщик, сказал торговец. Я считал, что сегодня распродал всех гусей. Но ей-ей, Бог занес ко мне в лавку еще одного. Видите эту книжку? Ну и что же? Это список тех, у кого я покупаю товар. Видите? Вот здесь, на этой странице. Имена деревенских поставщиков. А цифра после каждой фамилии означает страницу в Гросбухе, где ведутся их счета. А эту страницу, исписанную красными чернилами, видите? Это список моих городских поставщиков. Взгляните-ка на третью фамилию. Прочтите ее вслух. «Миссис Окшотт Брикстон Роуд 117, страница 249», – прочел Холмс. «Совершенно правильно. Теперь откройте 249-ю страницу в Гроссбухе». Холмс открыл указанную страницу «Миссис Окшотт Брикстон Роуд 117, поставщица дичи и яиц». «А что гласит последняя запись?» Декабрь 22-го 24 гуся по 7 шиллингов 6 пенсов. Правильно, запомните это, а внизу проданы мистеру Уиндигейту Альфа по 12 шиллингов. Ну что вы теперь скажете? Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огорчен. Вынув Соверен из кармана, он бросил его на прилавок, повернулся и вышел молча с расстроенным видом. Однако, пройдя несколько шагов, он остановился под фонарем и рассмеялся своим особенным, веселым и беззвучным смехом. «Если у человека такие бакенбарды и такой красный платок в кармане, у него можно выудить все, что угодно, предложив ему пари», — сказал он. Я утверждаю, Ватсон, что из-за 100 фунтов мне не удалось бы получить у него такие подробные сведения, какие я получил, побившись с ним об заклад. Итак, Ватсон, мне кажется, что мы почти у цели. Единственное, что нам осталось решить, пойдем ли мы к этой миссис Окши сейчас или отложим наше посещение до утра. Из слов того грубияна ясно, что этим делом интересуется еще кто-то. Громкий шум, донесшийся внезапно из лавки, которую мы только что покинули, не дал Холмсу договорить. Обернувшись, мы увидели в желтом свете качающиеся лампы какого-то невысокого краснолицого человека. Брэкенбридж, стоя в дверях лавки, яростно потрясал перед ним кулаками. «Хватит с меня и вас, и ваших гусей!» — орал Брэйкен-Рич. «Проваливайте вы все к дьяволу! Если вы еще раз сунетесь ко мне с дурацкими расспросами, я спущу цепную собаку! Приведите сюда миссис Окшотт!» «Ей я отвечу! А вы тут ни при чем!» «Я ваших, что ли, купил гусей?» «Нет, но все же один из них мой!» — захныкал человек. Ну вот и спрашивайте его тогда у миссис Окшот. Она мне велела узнать у вас. Да спрашивайте хоть у прусского короля, с меня хватит. Убирайтесь отсюда. Он яростно бросился вперед, и человечек быстро исчез во мраке. Ага. Нам кажется, не придется идти на Брикстон Роуд, прошептал Холмс. Пойдем посмотрим, не пригодится ли нам этот субъект. Пробираясь между кучками ротозеев, бродящих вокруг освещенных ларьков, мой друг быстро нагнал человечка и положил ему руку на плечо. Тот порывисто обернулся, и при свете газового фонаря я увидел, как сильно он побледнел. «Кто вы такой? Что вам надо?» – спросил он дрожащим голосом. «Извините меня!» «Извините, мягко сказал Холмс. Но я случайно слышал, что вы спрашивали у этого торговца». Я думаю, что мог бы быть вам полезен. Вы? Кто вы такой? Откуда вы знаете, что мне нужно? Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия – знать то, чего не знают другие. О том, что мне нужно, вы ничего не можете знать. Прошу прощения, но я знаю все». Вы пытаетесь установить, куда попали гуси, проданные миссис Окшотт с Брикстон Роуд, торговцу Брекенриджу, который, в свою очередь, продал их мистеру Уиндегейту, владельцу Альфы. А тот передал гусиному клубу, членом которого является Генри Бейкер. «Сэр, это мне и нужны!» – вскричал человек, протягивая дрожащие руки. «Я просто не могу выразить, как...» «Как все это важно для меня!» Шерлок Холмс остановил проезжавшего извозчика. «В таком случае лучше разговаривать в уютной комнате, чем тут, на ветреной рыночной площади», — сказал он. «Но прежде чем отправиться в путь, скажите, пожалуйста, кому я имею удовольствие оказывать посильную помощь?» Человек на мгновение заколебался. «Меня зовут...» «Джон Робинсон», — сказал он, отводя глаза. «Нет, нет, мне нужно настоящее имя», — ласково сказал Холмс. «Гораздо удобнее иметь дело с человеком, который действует под своим настоящим именем». Бледные щеки незнакомца загорелись румянцем. «В таком случае», — сказал он, — «моё имя Джеймс Райдер». «Так я и думал». «Вы служите в отеле «Космополитен». «Садитесь, пожалуйста, в кэп, и вскоре я расскажу вам все, что вы пожелаете узнать». Маленький человечек не двигался с места. Он смотрел то на Холмса, то на меня с надеждой и испугом. Он не знал, ждет ли его беда или удача. Наконец он сел в экипаж, и через полчаса мы были в гостиной на Бейкер-стрит. Дорогой никто не произнес ни слова». Но спутник наш так учащенно дышал, так крепко сжимал и разжимал ладони, что было ясно, в каком нервном возбуждении он пребывает. «Ну, вот мы и дома весело», — сказал Холмс. «Что может быть лучше пылающего камина в такую погоду? Вы, кажется, озябли, мистер Райдер. Садитесь, пожалуйста, в плетенное кресло, а я только надену домашние туфли, и мы сейчас же займемся вашим делом». «Ну вот, готово!» «Так вы хотите знать, что стало с теми гусями?» «Да, да, сэр, очень хочу!» «Пожалуй, вернее, с тем гусем. Мне кажется, вас интересовал лишь один из них, белый с черной полосой на хвосте». Райдер затрепетал от волнения. «О, сэр!» — вскричал он. «Вы можете сказать, где находится этот гусь?» «Он был здесь!» «Здесь?» «Да!» Я оказался необыкновенным гусем!» «Неудивительно, что вы заинтересовались им!» «После своей кончины он снес яичко!» «Прелестное, сверкающее голубое яичко!» «Оно здесь, сэр!» «В моей коллекции!» Наш посетитель, шатаясь, поднялся с места и правой рукой ухватился за каминную полку. Холмс открыл несгораемый шкаф и вытащил оттуда голубой карбункул, сверкавший, словно звезда, холодным, ярким, перелипчатым блеском. Райдер стоял с искаженным лицом, не зная, что делать, потребовать ли камень себе или отказаться от него. «Игра проиграна, Райдер», — спокойно сказал Шерлок Холмс. Держитесь крепче на ногах, не то упадете в огонь. Ватсон, помогите ему сесть. Он еще не умеет хладнокровно мошенничать. И дайте ему глоток бренди. Ну вот. Теперь он хоть немножко похож на человека. Ну и жалкая же личность. Райдер едва держался на ногах, но виски вызвала у него на щеках слабый румянец, и он сел испуганно глядя на своего обличителя. «Так вот, Райдер, я знаю почти все. У меня в руках почти все улики. И вы немногое сможете добавить. И все-таки рассказывайте, чтобы в деле не осталось ни малейшей неясности. Откуда и как вы узнали о голубом карбункуле графине Муркар? «Мне сказал о нем Кэтрин Кьюсик», — ответил тот дрожащим голосом. «Знаю, знаю. Горничное ее сиятельство. Искушение легко завладеть богатством оказалось сильнее вас, как это неоднократно бывало и с более достойными людьми. И вы не особенно выбирали средства для достижения своей цели». Мне кажется, райдер из вас получится порядочный негодяй. Вы знали, что этот паяльщик Фернер был уже увлечен воровстве и что подозрения раньше всего падут на него. Что же вы сделали? Вы сломали пруд каминной решетки в комнате графини. Вы и ваша сообщница Кьюсик и устроили так, что именно Фернера послали сделать ремонт. Когда Хернер ушел, вы взяли камень из футляра, подняли тревогу, а бедняга был арестован. Тут Райдер внезапно сполз на ковер и обеими руками обхватил колени моего друга. Ради бога, ради бога, сжальтесь надо мной. Подумайте, подумайте о моем отце, о моей матери. Это убьет их. Я никогда не воровал, никогда, это... Это не повторится. Я клянусь вам. Я поклянусь вам на Библии. О, не доводите это дело до суда. Ради Христа, не доводите, не доводите дело до суда. «Ступайте на место», — сурово сказал Холмс. «Сейчас вы готовы ползать на коленях. А что вы думали, когда отправляли бедняга Хорнера на скамью подсудимых за преступление, в котором он не повинен?» «Я могу скрыться, мистер Холмс. Я уеду из Англии, сэр. Тогда обвинение против него отпадет». «Ммм... Об этом мы еще потолкуем. А пока послушаем, что же действительно случилось после воровства. Каким образом камень попал в гуся, и как этот гусь попал на рынок. Говорите правду, ибо для вас правда — это единственный путь к спасению». Райдер провел языком по пересохшим губам. «Сэр, я...» «Я расскажу всю правду», — сказал он. «Когда арестовали Хорнера, я решил, что мне лучше унести камень. Ну, на случай, если полиция придет, голову обыскать меня и всю комнату. В гостинице не было подходящего места, чтобы спрятать камень. Я вышел, будто бы по служебному делу, и отправился к своей сестре». Она замужем за неким Окшотом. Живет на Брикстон-Роуд и занимается тем, что откармливает домашнюю птицу для рынка. Каждый встречный казался мне полицейским или сыщиком. И, несмотря на холодный ветер, под градом струился у меня по лбу. Сестра спросила, почему я так бледен, не случилось ли чего. Ну, я сказал, что меня взволновала кража драгоценности в нашем отеле. Потом я прошел на задний двор, Закурил трубку и стал раздумывать, чтобы предпринять. И вдруг я вспомнил, что у меня есть приятель по имени Моделли, который сбился с пути и только что отбыл срок наказания в Пентонвильской тюрьме. Мы встретились с ним, разговорились, и он рассказал мне, как воры сбывают краденное. Я понимал, что он меня не выдаст, так как я сам... Знал за ним кое-какие грехи. И поэтому решил идти прямо к нему в Килберн и посвятить его в свою тайну. Он научил бы меня, как превратить этот камень в деньги. Но как туда добраться? Я вспомнил, что в тех терзаниях, которые пережил по пути из гостиницы, каждую минуту меня могли схватить, обыскать и найти камень в моем жилетном кармане. Я стоял... Прислонившись к стене, рассеянно глядя на гусей, которые переваливались, бродили у моих ног, и внезапно мне пришла в голову мысль, как обмануть самого ловкого сыщика в мире. Несколько недель назад сестра обещала, что к Рождеству я получу от нее отборнейшего гуся в подарок. А она свое слово держит, и я решил взять гуся сейчас же. И в нем пронести камень. Во дворе был какой-то сарай. Я загнал за него огромного, очень хорошего гуся, белого с полосатым хвостом, потом поймал его, раскрыл ему клюв и как можно глубже засунул камень ему в глотку. Гусь глотнул, и я ощутил рукой, как камень прошел в зоб. Но гусь бился и хлопал крыльями, и сестра вышла узнать, в чем дело. Я повернулся, чтобы ответить. И негодный гусь вырвался у меня из рук и смешался со стадом. «Что ты делал с птицей, Джеймс?» «Что ты с ней делал?» – спросила сестра. «Да вот, ты обещала подарить мне гуся к Рождеству, а я, я, ну, пробовал, какой из них пожирнее». «О, не беспокойся, мы уже отобрали для тебя гуся», – сказала она. «Мы так и назвали его». Гусь Джеймса. Вот он, большой, белый. Гусей всего 26. Из них один тебе, а две дюжины на продажу. Спасибо тебе, дорогая Мэгги, сказал я. Но если тебе все равно, дай мне того, которого я поймал. Но твой тяжелее, по крайней мере, фунта на три. И мы специально откармливали его. Ничего. Мне хочется именно этого. Я бы сейчас и взял его с собой. Ну, твое дело, сказала сестра обиженного. Какого же ты хочешь взять? Да вон того белого с черной полосой на хвосте. Вон он, в середине стада. Как хочешь. Режь его и бери. Я так и сделал, мистер Холмс. И понес птицу в Килберн. Я рассказал своему приятелю обо всем. Он из тех с которыми можно говорить без стеснения. Он хохотал до упаду. Потом мы взяли нож и разрезали гуся. У меня остановилось сердце, когда я увидел, что произошла ужасная ошибка, и камня нет. Я бросил гуся, пустился бегом к сестре. Влетел на задний двор, но гусей там уже не было. — Где гуси, Мэгги? — крикнул я. — Отправила торговцу. К какому торговцу? Брейкен Риджу на Ковенгарден. А был среди них один с полосатым хвостом. Ну такой же, какого я взял. Да, Джеймс. Ведь было два гуся с полосатыми хвостами. Я вечно путала их. И тут, конечно, я понял все и со всех ног помчался к этому самому Брейкен Риджу. Но он уже распродал гусей и не хотел сказать кому. Вы слышали сами, как он со мной разговаривал. Сестра думает, что я сошел с ума. Ну, порой мне самому кажется, что я сумасшедший. И вот, теперь я презренный вор, хотя даже не прикоснулся к богатству, ради которого погубил себя. «О, Боже, помоги! Помоги мне, Господи!» Он закрыл лицо руками и судорожно зарыдал. Потом наступило долгое молчание. Слышны были лишь тяжелые вздохи райдера, да мой друг намеренно постукивал пальцами по столу. Вдруг Шерлок Холмс встал и распахнул настижь дверь. «Убирайтесь», — проговорил он. «Что?» «Сэр! Да благословит вас небо!» «Ни слова! Убирайтесь отсюда!» Повторять не пришлось. На лестнице загрохотались стремительные шаги, Внизу хлопнула дверь, и с улицы донесся быстрый топот. «В конце концов, Ватсон, — сказал Холмс, протягивая руку к глиняной трубке, — я работаю отнюдь не за тем, чтобы исправлять промахи нашей полиции. Если бы Хернеру грозила опасность, тогда другое дело. Но райдер не станет показывать против него, и обвинение рухнет». Возможно, я укрываю мошенника, но зато я спасаю его душу. С этим молодцом ничего подобного не повторится. Он слишком напуган. А упеки его сейчас в тюрьму, и он не развяжется с ней всю жизнь. А кроме того, Ватсон, нынче праздники, надо прощать грехи. Случай столкнулся со странной забавной загадкой, и решить ее. Само по себе награда. Если вы будете любезны и позволите, то мы немедленно займемся новым исследованием, в котором опять-таки фигурирует птица. Ведь к обеду у нас куропатка, Ватсон. Артур Конан Дойл. Запечатанная комната. Юрист предпочитающий вести активный образ жизни и обожающий спорт, но вынужденный ввиду специфики своей профессии сидеть с 10 до 5 в 4 стенах своей конторы, должен по мере возможности задавать себе по вечерам физическую нагрузку. Поэтому у меня вошло в привычку совершать дальние полуночные прогулки, во время которых я добирался до Хемпстеда и Хайгета. Чтобы очистить легкие от дурного воздуха Эпчерчлейн. Именно во время одного из этих своих бесцельных странствий я и повстречался в первый раз с Феликсом Стеннифордом, в результате чего испытал впоследствии самое необычное приключение в своей жизни. Как то поздним вечером. В конце апреля или начале мая 1894 года, гуляя по северной окраине Лондона, я шел по одной из пяти улиц, застроенных высокими кирпичными особняками, которые возводятся все дальше и дальше от центра, как будто огромный город их выталкивает. Был чудесный ясный весенний вечер, в безоблачном небе сияла луна, И я, пройдя уже много миль, не торопился и в задумчивости смотрел вокруг. Мое внимание привлек один из домов, мимо которых я проходил. Это было довольно большое здание, стоявшее посреди участка, немного поотдаль от дороги. Оно казалось построенным недавно, и все же не выглядело таким новым, как соседние дома» каждый из которых был кричащий и вызывающе современен. Среди их симметричных очертаний зиял провал. Здесь к улице была обращена заросшая лаврами лужайка, за которой неясно вырисовывались очертания большого, мрачного, погруженного во тьму здания. Это была, очевидно, загородная резиденция какого-то богатого негацианта, выстроенная, наверное, когда ближайшая улица города была в миле отсюда, а затем постепенно окруженная и захваченная красными кирпичными щупальцами огромного спрута, именуемого Лондоном. «Следующей стадией, — подумалось мне, — будет, наверное, поглощение и переваривание особняка. Подрядчики...» возведут дюжину дешевых, обходящихся по 80 фунтов в год построек, прямо на участке перед фасадом. Однако после того, как все эти мысли пронеслись у меня в голове, произошел случай, направивший течение моих мыслей совершенно в другое русло. Четырехколесный кэп, это позорище Лондона, трясясь и скрипя ехал в одном направлении, в то время как в противоположном перемещалось желтое пятно света от велосипедного фонаря. На всем протяжении длиной залитой лунным светом улицы было только два движущихся объекта, и все же они столкнулись с той зловещей неизбежностью, которая сводит в одну точку два океанских лайнера в безбрежных просторах Атлантики. Виноват был велосипедист. Он попытался переехать на другую сторону дороги перед Кэбом, неправильно рассчитал расстояние и, ударившись о грудь лошади, был отброшен на землю. Чертыхаясь, он поднялся. Кэбма нагрызнулся в ответ, а затем, сообразив, что его номер в темноте не виден, хлестнул лошадей и с грохотом умчался. Велосипедист взялся было за руль, Но потом вдруг кохнул и сел на землю. «О, Господи!» — простонал он. Я пересек улицу и подбежал к нему. «Вы ранены?» — спросил я. «Да вот, лодыжка!» — сказал он в ответ. «Думаю, всего лишь вывих, но очень больно. Позвольте опереться на вашу руку». Он лежал, освещенный желтым светом велосипедной фары. И, помогая ему встать, я заметил, что это молодой человек по виду джентльмен с тонкими темными усами и большими черными глазами. Я потянул его за руку, и он встал. Но одну ногу держал в воздухе, и когда попытался пошевелить ею, застонал. — Не могу поставить ее на землю, — пожаловался он. — Где вы живете? — Здесь. — Здесь. Кивнул он в сторону того самого большого темного дома, стоявшего в глубине сада. Я как раз сворачивал к воротам, когда этот проклятый Кэп въехал прямо в меня. Не поможете ли мне добраться до дому? Это было не так сложно. Я завел его велосипед на участок, затем, поддерживая молодого человека под руку, провел его по аллее и помог взойти на крыльцо. Света нигде вокруг не было. Все было погружено во тьму, безмолвие, как будто здесь никто никогда не жил. «Ну вот мы пришли. Спасибо вам!» — сказал он, водя ключом по двери в поисках замочной скважины. «Нет уж, позвольте убедиться, что с вами все в порядке». Он попытался было выразить слабый обиженный протест, но потом понял, что ничего не может со мной поделать, и согласился. Дверь, наконец, открылась, за нею виднелась черная дыра коридора. Молодой человек двинулся вперед, все еще опираясь на мою руку. «Вот эта дверь с правой стороны!» — сказал он, пробираясь ощупью в темноте. Я открыл дверь. В тот же момент он ухитрился зажечь спичку. На столе стояла лампа, и мы совместными усилиями ее зажгли. «Ну вот...» «Все в порядке. Теперь можете оставить меня одного. До свидания!» С этими словами он упал в кресло и потерял сознание. Я оказался в затруднительном положении. Парень так побледнел, что я не знал, жив ли он еще. Вот губы его дрогнули, и он задышал ровнее. Однако глаза его закатились и напоминали теперь два белых пятна, а цвет лица был как у мертвеца. Обстоятельства возложили на меня ответственность, которая была мне не по плечу. Я дернул шнур звонка и услышал, как где-то вдали зазвенел колокольчик, но никто не откликнулся. Звон раздавался в тишине, которую не нарушали ни голоса людей, ни звуки шагов. Я подождал, потом позвонил еще раз. Результат был тот же. Но должен же кто-то быть в доме. Не может же молодой джентльмен жить один в таком огромном здании. Его слуги должны узнать, что ему плохо. Если они не хотят откликнуться на звонок, я разыщу их сам. Я схватил лампу и выбежал из комнаты. То, что я увидел в доме, меня удивило. Холл был пуст. Ступени лестницы вместо ковра покрывала желтая пыль. В коридоре было три двери, открывавшиеся в просторные комнаты, однако все они оказались пустыми, без ковров и занавесок, если не считать свисавшей с карнизов серой паутины и красовавшихся на стенах пятен. Звуки моих шагов отдавались эхом в этих заброшенных и погруженных в тишину покоях. Потом я прошел до конца коридора, надеясь, что хоть кухня в конце концов окажется обитаемой, но, к моему удивлению, все помещения оказались пустыми. Отчаявшись получить хоть какую-то помощь, я прошел еще по одному коридору и здесь набрел на нечто такое, что изумило меня больше всего. В конце коридора была большая коричневая дверь, на которой виднелась красная восковая печать размером с пятишиллинговую монету. Она закрывала замочную скважину. Мне показалось, что печать здесь была уже давно, потому что воск выцвел и покрылся пылью. Я все еще разглядывал ее, недоумевая, что бы это такое могло быть в этой комнате когда вдруг услышал окликнувший меня голос и, вернувшись, обнаружил, что мой новый знакомый сидит в кресле, весьма удивленный тем, что очнулся в темноте. «Какого черта вы унесли лампу?» — осведомился он. «Я пошел за помощью». «Вы могли ходить за ней до второго пришествия», — заметил он. «Я живу один». Весьма неудобно, когда вам не здоровится. Глупо с моей стороны было падать в обморок. Я унаследовал у матери слабое сердце, и боль или переживания действуют на меня подобным образом. Когда-нибудь оно меня доконает, как доконало ее. А вы случайно не врач, а? Нет, я юрист. Меня зовут Фрэнк Элдер. А меня — Феликс Теннифорд. Забавно, что мне встретился юрист. Мой друг, мистер Персивел, как раз говорил, что он-то нам вскоре и понадобится. В таком случае мы встретились весьма кстати. Но это, знаете ли, будет зависеть от него. Вы сказали, что обошли с лампой весь нижний этаж. Да. Весь целиком? переспросил он, пристально глядя на меня. «По-моему, да. Я надеялся кого-нибудь там найти». «И вы заходили во все комнаты?» спросил он, не сводя с меня глаз. «Ну, во всяком случае, в те, куда я мог попасть». «О, так значит, вы заметили ее?» спросил он, передернув плечами с видом человека, стойко переносящего неприятности. «Заметил что?» Да дверь же ту самую, на которой печать. Да, заметил. У вас не возникло желания узнать, что там за нею? Во всяком случае, это поразило меня своей необычностью. Как, по-вашему, могли бы вы жить один в таком доме год за годом, все время сгорая от нетерпения узнать, что же скрывается по ту сторону двери, И все же не открывая ее. А вы что хотите сказать, что не знаете это сами? Не более, чем вы. Тогда почему вы не откроете дверь, спросил я. Я не должен этого делать, ответил он. Он говорил с каким-то напряжением в голосе, и я понял, что затронул весьма деликатный предмет. Не думаю, что я любопытнее других людей, но в этой ситуации... Определенно было нечто интригующее. Однако все причины оставаться в доме были исчерпаны, поскольку мой собеседник полностью пришел в себя. Я поднялся, собираясь уйти. «Вы спешите?» — спросил он. «Нет, у меня нет никаких дел». «Что ж, буду рад, если вы побудете со мной немного. Дело в том, что я веду здесь очень уж уединенную...» И замкнутую жизнь. Не думаю, что так живет еще хотя бы один человек в Лондоне. Я отвык даже разговаривать с людьми. Я оглядел его маленькую, скудно обставленную комнату, в одной из стен которой стояла софа. Потом я подумал об огромном пустом доме и о зловещей двери, запечатанной выцветшим красным воском. Ситуация была странная, даже гротескная, и мне хотелось узнать какие-нибудь подробности. Я подумал, что если останусь, то, может быть, мне это удастся. И я ответил, что с удовольствием побуду у него еще. Спиртное и графин с содовой вон там, на столе. Вы уж простите, что я не могу поухаживать за гостем, но я еще не в состоянии пересечь комнату. Там же стоит лоток с сигаретами. Пожалуй, я тоже возьму одну. Значит, вы юрист, мистер Элдер? Да? А я никто. Я самая беспомощная из человеческих существ. Сын миллионера. Меня воспитали как будущего обладателя большого состояния. Итог на лицо. Я бедняк, не имеющий к тому же никакой профессии. И в довершение всего мне остался этот огромный домище, который совершенно невозможно содержать в порядке. Не правда ли абсурдная ситуация? А мне жить здесь все равно, что уличному торговцу запрячь в свою тележку чистокровных рысаков. Ему больше подошел бы осел, а мне коттедж. Почему бы тогда вам не продать этот дом? Не имею права. Тогда сдайте его в наем. Нет, этого я тоже делать не должен. У меня, наверное, был озадаченный вид, потому что мой собеседник рассмеялся. Я расскажу вам, как это вышло, если вам не скучно будет слушать. Наоборот, мне это очень интересно. Думаю, после того, как вы с такой теплотой отнеслись ко мне, я, по крайней мере, обязан удовлетворить любопытство которое вы, должно быть, испытываете. Надо вам знать, что моим отцом был Станислав Стэннифорд, банкир. Стэннифорд Банкир. Я сразу вспомнил это имя. Его бегство из страны около семи лет назад вызвало громкий скандал и стало одной из сенсаций года. Я вижу, вы вспомнили, продолжал мой новый знакомый. Бедный мой отец оставил страну, чтобы скрыться от множества друзей, чьи сбережения он вложил в одну неудачную биржевую сделку. Он был не первым чувствительным человеком, и сознание ответственности за содеянное лишило его способности здраво рассуждать. Законов он не нарушал. Дело было только в его сверхчувствительности. Он не пожелал даже увидеться с собственной семьей и умер среди чужестранцев, так и не дав нам знать, где живет. «Так значит, он умер?» — воскликнул я. «Мы не имели возможности удостовериться в его смерти, но знаем, что это должно быть так. Ведь финансовые дела его снова пришли в порядок, так что теперь не осталось причин, по которым он не мог бы смотреть людям в глаза». «Скорее всего, он умер. Последнее письмо от него мы получили два года назад. А до этого?» «О да, до этого мы получали от него вести. Именно в те времена была запечатана дверь, на которую вы сегодня наткнулись. Передайте мне вон ту папку со стола. Здесь лежат письма моего отца, и вы первый человек, который видит их, если не считать мистера...» Персивелла. Можно узнать, кто такой мистер Персивелл? Он был доверенным сотрудником моего отца и остался другом и советчиком моей матери, а теперь моим. Не знаю, что бы мы делали без Персивелла. Он единственный видел письма, больше никто. Вот первая из них, пришедшие 7 лет назад, тот самый день, когда отец мой бежал. Прочтите его только, пожалуйста, не вслух. Вот текст письма, который я прочитал. «Моя горячо любимая супруга, с тех пор, как сэр Уильям сказал мне, какое у тебя слабое сердце и как может повредить твоему здоровью малейший испуг, я избегал говорить с тобой о моих финансовых делах. Однако пришло время, когда, невзирая ни на какой риск, я не могу больше скрывать от тебя, что судьба... «Обошлась со мной сурово. Это заставляет меня ненадолго тебя покинуть. Однако с полной уверенностью говорю тебе, что мы очень скоро увидимся. Можешь вполне положиться на мое слово. Мы расстаемся лишь на очень короткое время. Моя любимая и единственная, поэтому не беспокойся. А главное, не позволяй этим событиям влиять на твое здоровье». Именно этого я больше всего хочу избежать. Теперь вот что. Я должен сделать одно распоряжение и заклинаю тебя ради всего, ради всего, что нас объединяло, исполнить его в точности. В моей темной комнате, которой я пользовался как фотолабораторией, она в конце коридора, ведущего в сад, хранятся некоторые вещи, которые я не хотел бы никому показывать. «Чтобы ты не поняла это превратно, могу заверить тебя раз и навсегда, дорогая. Там нет ничего такого, чего бы я мог стыдиться. Но все же я не хочу, чтобы вы с Феликсом входили в эту комнату. Она заперта, и я прошу тебя, когда получишь это письмо, запечатать дверь и оставить ее в таком виде. Не продавай и не сдавай в наем этот дом» потому что в противном случае моя тайна будет раскрыта. Пока вы с Феликсом живете в нем, я знаю, что все будет так, как я просил. А теперь прощай, моя любимая. Во время нашей недолгой разлуки ты можешь обращаться за советами к мистеру Персивеллу. Он пользуется полным моим доверием. Ужасно не хочется оставлять Феликса и тебя хотя бы даже на время». Однако другого выхода нет. Навеки твой любящий супруг Станислаус Стеннифорд 4 июня 1887 года. Конечно, я навязываю вам эти свои частные семейные дела. Извиняющимся тоном сказал мой новый знакомый. Отнеситесь к этому так, как будто вы выполняете свои профессиональные обязанности. Я годами мечтал с кем-нибудь поговорить об этом. «Польщен вашим доверием», — ответил я. Ход событий представляется мне крайне интересным. Мой отец отличался почти болезненным пристрастием к правде. Он всегда был до педантизма аккуратен. Так что если он говорит, что надеется вскоре встретиться с моей матерью... «И что ему нечего стыдиться того, что находится в темной комнате, можете быть уверены, что так оно и есть». «Так что же там может быть?» – спросил я. Мы с мамой так и не смогли догадаться. Мы выполнили все его пожелания, которые он высказал в письме, наложили печать на ту дверь, и она осталась там до сих пор. Со времени исчезновения отца мама прожила пять лет хотя врачи не раз говорили, что она долго не протянет. У нее была тяжелая болезнь сердца. За первые два месяца после отъезда отца мама получила от него два письма. На обоих был парижский штемпель, но обратный адрес отсутствовал. Письма были довольно лаконичны и посвящены одной теме. Он писал, что они с матерью скоро воссоединятся, так что ей нет необходимости тревожиться. Затем воцарилось молчание, продолжавшееся до ее смерти. Когда это случилось, я получил от него письмо. Однако оно настолько личного характера, что я не могу вам его показать. Он заклинает меня не думать о нем плохо, дает много хороших советов и говорит, что держать запертой темную комнату сейчас уже не так важно, как при жизни моей матери. Но вскрытие ее все же еще может причинить боль некоторым людям. По его мнению, лучше всего отложить это до того дня, когда мне исполнится 21 год. Ведь по прошествии времени все это будет восприниматься не так остро. А до тех пор он поручает мне охранять эту комнату. Так что вы теперь можете понять, как вышло, что я, несмотря на свою крайнюю бедность, не могу ни продать, ни сдать в наем этот огромный дом. Вы можете его заложить. Отец уже сделал это. Мда, крайне необычное положение дел. Мама и я были вынуждены постепенно продать всю мебель и отпустить слуг. Так что я, как видите, живу в этой комнате, предоставленной самому себе. Но мне осталось ждать лишь два месяца. Что вы имеете в виду? Да ведь я через два месяца достигну совершеннолетия. Первым делом я вскрою дверь, потом отделаюсь от этого дома. А почему ваш отец продолжал жить за границей, когда поступившие инвестиции покрыли все его долги? Должно быть, он умер. Вы говорите, что ему не было предъявлено никаких обвинений, когда он уехал из страны? Абсолютно никаких. Почему тогда он не взял с собой вашу мать? Не знаю. Зачем он скрывал свой адрес? Не знаю. Почему он не вернулся, когда умерла ваша мать, и не был даже на похоронах? Не знаю. Дорогой сэр, заявил я, если позволите говорить мне с откровенностью профессионального адвоката, то должен вам сказать, у меня нет сомнений что у вашего отца были крайне веские причины избегать возвращения в нашу страну, и что даже если против него не было возбуждено никакого дела, он мог все же думать, что приступил закон и не хотел отдаться в руки правосудия. Это совершенно очевидно, ибо как же можно по-другому объяснить все эти факты? Мой собеседник принял высказанное мной предположение неблагосклонно. «Вам не посчастливилось знать моего отца, мистер Элдер», — сказал он холодно. «Когда он покинул нас, я был еще подростком, но и тогда уже считал его своим идеалом. Единственная его вина лишь в том, что он чересчур чувствителен и бескорыстен. То, что кто-то по его вине должен был потерять свои деньги — ранило его в самое сердце. Его отличало всегда какое-то даже болезненное чувство чести. Так что любые догадки о его исчезновении, которые противоречат этому, не могут не быть ошибочными. Мне приятно было слышать, что молодой человек так горячо отстаивает отца, но все же я понимал, что факты против него, и что он не в состоянии непредвзято оценивать ситуацию. «Я говорил с позиции стороннего наблюдателя», — пояснил я. «А сейчас я вынужден покинуть вас, потому что мне предстоит еще довольно долгая прогулка до дома. Ваша история настолько меня заинтересовала, что я буду рад узнать, как развиваются события». «Оставьте вашу визитную карточку», — сказал он. Сделав это, я пожелал ему доброй ночи и ушел. Какое-то время я ничего не слышал об этом деле и начал было опасаться, что оно окажется одним из тех мимолетных происшествий, при которых дальнейший ход событий оказывается недоступным нашему наблюдению, так что они оставляют после себя лишь надежды или подозрения. Как-то в полдень... «Мне принесли в мою контору Найбчерчлэйн визитную карточку, на которой было напечатано «Мистер Джон Персивелл». Вслед за нею появился и сам обладатель этого имени, невысокий, бесстрастный человек лет 50 со светлыми глазами. Клерк провел его в мой кабинет. «Насколько я знаю, сэр», — сказал он. Мое имя упоминал в разговоре с вами мой юный друг, мистер Феликс Стеннифорд. Конечно, ответил я. Отлично помню. Как я понял, он рассказал вам об обстоятельствах, связанных с исчезновением моего бывшего хозяина, мистера Станислауса Стеннифорда, и о существовании запечатанной комнаты в его бывшей резиденции. «Совершенно верно. И вы проявили интерес к этому делу?» «Да, оно меня крайне заинтересовало. Вы в курсе дела, что у нас есть разрешение мистера Стэннифорда вскрыть дверь в тот день, когда его сыну исполнится 21 год?» «Да, я знаю. Так вот, его день рождения сегодня». «И вы вскрыли ее?» — живо спросил я. «Пока нет, сэр», — сказал он невесело. «У меня есть основания думать, что лучше будет, если при этом будет присутствовать свидетель. Вы юрист и знакомы с положением дел. Сможете ли вы присутствовать при вскрытии двери? Конечно, смогу. Днем вы заняты, я тоже. Давайте встретимся в 9 вечера прямо в доме». «С удовольствием приду. Будем вас ждать. До встречи». Вечером я пришел в условленное время, устав от бесплодных попыток придумать хоть сколь-нибудь правдоподобное объяснение таинственных событий, смысл которых вскоре должен был разъясниться. Мистер Персивел и мой молодой знакомый ожидали меня в маленькой комнате. Я не удивился, увидев, что молодой человек бледен и заметно нервничает. Но меня поразило, что невозмутимый маленький клерк из Сити тоже до крайности взвинчен, хотя и пытается это скрыть. Щеки его раскраснелись, руки дрожали, от возбуждения он не мог ни минуты усидеть на месте. Стэннифорд тепло меня приветствовал и многократно благодарил за то, что я пришел. «А сейчас, — Персивелл, — сказал он клерку, — на мой взгляд, не осталось никаких препятствий к тому, чтобы безотлагательно взяться за дело. Буду рад с ним покончить. Клерк взял со стола лампу и возглавил нашу процессию. Однако в коридоре, почти дойдя до той двери, он остановился. Руки его тряслись так, что лучи света от лампы плясали вверх-вниз по высоким голым стенам. «Мистер Стеннифорд, сказал он дрожащим голосом, — «надеюсь, вы готовы к тому, что когда печать будет снята и дверь открыта, вам, возможно, придется испытать какое-то потрясение». «Что же там такое? Что же там такое может быть, Персивелл? Вы что, хотите запугать меня?» «Нет, мистер Стэннифорд, но мне хочется, чтобы вы были готовы, держали себя в руках». «Не позволяли себе?» После каждой своей фразы он облизывал пересохшие губы. И я вдруг понял так же ясно, как если бы он сказал мне это. Он знает, что скрывается за дверью, и это нечто страшное. «Вот ключи, мистер Стеннифорд, но помните предупреждение!» Он держал в руках связку ключей, и молодой человек взял ее у него. Потом он поддел ножом выцветшую печать и сорвал ее. Лампа, которую держал Персивел, тряслась и плясала. Я взял ее из его рук и поднес к замочной скважине, в то время как Стэннифорд один за другим пробовал ключи. Наконец один из них повернулся в замке, дверь открылась... Молодой человек вступил в комнату и с ужасным криком упал без чувств. Если бы я пропустил мимо ушей предупреждение клерка и не был бы готов испытать потрясение, то, конечно, уронил бы лампу. Комната была без окон и без мебели, с раковинами, кранами и ванночками вдоль стены. Полка с бутылями и сосудами была прислонена к другой стене. В воздухе стоял тяжелый смрад наполовину химического, наполовину животного происхождения. Прямо перед нами посреди комнаты стоял стол. За ним на стуле сидел человек в такой позе, как будто он пишет. Его поза и очертания фигуры были совсем как у живого. Но когда на него упал свет, волосы мои встали дыбом. Шея его... Черная и сморщенная была не толще моего запястья. На нем лежал слой пыли, густой желтой пыли, покрывавшей его волосы, плечи, морщинистые руки лимонного цвета. Голова его склонилась на грудь, перо застыло на выцветшем листе бумаги. — Мой бедный хозяин! Мой бедный хозяин! — воскликнул клерк. И слезы побежали по его щекам. «Что?» — вскричал я. «Мистер Станислаус Стэннифорд? Так он сидит здесь уже восемь лет?» «Ох, зачем он это сделал?» «Я умолял его, становился перед ним на колени, но он поступил по-своему. Видите, на столе перед ним ключ. Он запер дверь изнутри, и он что-то писал». «Мы должны взять эту бумагу!» «Да, да, возьмите ее ради Бога и давайте отсюда выйдем!» — воскликнул я. «Здесь ядовитый воздух!» «Пошли, Стэннифорд!» Взяв его с двух сторон под руки, мы наполовину довели, наполовину донесли молодого человека до его комнаты. «Это был мой отец!» — вскричал он, придя в себя. «Он сидит там мертвый, на стуле! Вы знали об этом, Персивелл!» Вы это и имели в виду, когда предупреждали меня? Да, я знал об этом, мистер Стеннифорд. Я хотел сделать как лучше, но положение мое было крайне затруднительным. Все эти семь лет я знал, что в той комнате труп вашего отца. Вы знали и ничего мне не сказали? Не будьте со мной жестоки, мистер Стэннифорд. «Окажите снисхождение человеку, которому и так пришлось нелегко!» «У меня все плывет в голове. Я никак не могу понять!» Он встал, шатаясь, плеснул в стакан бренди и отхлебнул его. «Эти письма к матери и ко мне, они что, подделаны?» «Нет, сэр, их написал ваш отец. Он проставил на конвертах адрес и оставил письма мне» чтобы я их высылал вам. Я точно следовал его инструкциям в отношении каждого письма. Это был мой хозяин, и я повиновался ему во всем. Бренди постепенно привело в порядок расшатанные нервы молодого человека. Расскажите подробнее. Я теперь смогу это выдержать. Так вот, мистер Стэннифорд... Вы знаете, что однажды на вашего отца обрушился удар судьбы, и он понял, что многие малоимущие люди лишатся по его вине своих сбережений. Он был настолько щепетилен, что не мог примириться с этой мыслью. Она мучила и терзала его, пока он не решил покончить счет с жизнью. «Ох, мистер Стэннифорд, если бы вы только знали, как я умолял его, как боролся за то, чтобы он этого не делал, вы бы тогда не стали меня винить. А он, в свою очередь, умолял меня, как никто никогда в жизни меня не умолял. Он принял решение и последует ему в любом случае», — говорил он. «Так что от меня зависит, будет ли его смерть легкой и приятной, или...» Крайне мучительной. Я прочел в его глазах то, что он твердо решил поступить так, как задумал. И в конце концов я уступил его мольбам и согласился исполнить его волю. Больше всего его тревожило вот что. Лучший врач Лондона сказал, что сердце у его жены не выдержит даже малейшего потрясения. Он страшно боялся приблизить ее кончину, и все-таки жизнь ему опостылила. Как ему было покончить с собой, не нанеся жене душевную травму? Вы знаете теперь, какой способ он избрал. Он написал письмо, и она его получила. В письме этом не было ни слова правды, если понимать все в буквальном смысле. Говоря, что скоро... Он ее увидит. Он имел в виду, что она вскоре умрет. Ваш отец не сомневался, что это случится не позже, чем через пару месяцев. Поэтому он оставил лишь два письма, чтобы я отправлял их через определенные промежутки времени. Она же прожила пять лет, а у меня не было писем, чтобы ей посылать. Он оставил еще одно письмо. Который я должен был отправить вам после смерти вашей матери. Я опустил все три письма в Париже, чтобы вы думали, что он живет за границей. Он хотел, чтобы я молчал. И я хранил молчание. Я был ему верным слугой. Он надеялся, что через семь лет после его смерти потрясение, вызванное этим открытием... У тех из его друзей, кто будет еще жив, не окажется таким ужасным. Он всегда думал о других. На некоторое время воцарилось молчание. Его нарушил молодой Стэннифорд. «Я не могу винить вас, Персивел. Вы уберегли мою мать от шока, который без сомнения разбил бы ей сердце». «А что у вас за бумага в руке?» «Это... та бумага, что лежала на столе перед вашим отцом, сэр. Прочесть вам ее?» «Да, прочтите». «Я... я принял яд и чувствую, как он разливается по моим жилам. Ощущение странное, но не болезненное. Когда строки эти попадутся на глаза людям, я...» Если пожелания мои исполнят в точности, буду мертв уже много лет. Не сомневаюсь, что никто из тех, кто потерял по моей вине деньги, не сможет уже питать ко мне враждебности. А ты, Феликс, ты простишь мне, что я опозорил наше имя. Упокой, Господи, мою измученную душу. «Аминь!» — вскричали мы все трое. Артур Конан Дойль. Полосатый сундук «Ну, что вы об этом скажете, Эллердайс?» — спросил я. Мой второй помощник стоял рядом со мной на корме, широко расставив короткие толстые ноги. Море еще не успокоилось после шторма, и всякий раз, когда новая волна кренила корабль, обе наши спасательные шлюпки почти касались воды. Положив подзорную трубу на ванты Бязань-мачты, Эллердайс пытался рассмотреть какое-то неизвестное истерзанное бурей судна когда оно на короткое мгновение замирало на гребне вала, прежде чем снова скользнуть вниз. Корабль сидел так глубоко в воде, что я лишь изредка различал зеленоватую полоску борта. Это был Брик. Его грот-мачта переломилась в футах в десяти над палубой и тащилась за кораблем вместе с парусами и реями как перебитое крыло чайки. Никто, как видно, и не пытался отрубить снасти, удерживающие этот обломок. Фок-мачта была еще цела, но фор Марсель не закреплен, а передние паруса ветер занес к самому носу корабля, и они развивались, словно огромные белые стяги. Никогда еще мне не приходилось видеть судно в таком отчаянном положении. Но это нас ничуть не удивляло. За последние три дня мы тоже не раз теряли надежду вновь увидеть Землю. 36 часов боролись мы со штормом, и не будь Мэри Синклер одним из лучших парусников, когда-либо построенных на верфях Клайда, нам едва ли удалось бы пережить эту бурю. Но все же мы уцелели, хотя и пожертвовали урагану лодку и часть правого фальшборта. Вот почему мы не удивились, увидев после бури, что другим повезло меньше, чем нам. Изуродованный Брик носился по голубому морю под безоблачным небом, подобно человеку ослепленному молнией и напоминал нам о пережитых ужасах. Медлительный и методичный шотландец Эллердайс долго и внимательно рассматривал суденышка. Наши матросы, сгрудившись у бортов или вскарабкавшись на фок ванты, тоже смотрели в его сторону. Вот уже 10 дней. Оставив где-то далеко на севере главные торговые пути через Атлантический океан, мы шли в полном одиночестве. «Мне кажется, команда покинула корабль», — заметил второй помощник. «У меня создалось такое же впечатление. На палубе судна не было видно никаких признаков жизни». Никто не отвечал нашим матросам, размахивавшим в знак приветствия руками. Похоже было, что команда бросила судно, считая его обреченным на гибель. «Долго оно не продержится», — как всегда неторопливо проговорил Эллер Дайс. «Того и гляди, заденет корму и нырнет в воду». Палубу уже заливает. «Какой на нем флаг?» — спросил я. «Не могу разобрать. Он запутался в фалах. А, вот вижу. Бразильский флаг, только он перевернут». Это означало, что команда перед тем, как оставить судно, выбросила сигнал бедствия. Быть может, люди только что покинули корабль. Я взял у помощника подзорную трубу и осмотрел покрытую пеной неспокойную синюю поверхность Атлантического океана, расстилавшуюся вокруг нас. «Нет, кроме нас людей здесь не было. Возможно, на борту остались живые люди», — сказал я. «Может быть, мы чем-нибудь еще и поживимся?» пробормотал второй помощник. «Подойдем к нему с подветренной стороны и ляжем в дрейф». Наш Барк остановился ярдых в ста от Брига, и оба судна принялись приседать и кланяться друг к другу, как танцующие клоуны. «Спустить на воду спасательную шлюпку!» — приказал я. «Возьмите с собой четырех человек и осмотрите Бриг, мистер Эллердайс». Но тут как раз пробило семь склянок, и на палубе появился мой первый помощник, мистер Армстронг. Через несколько минут начиналась его вахта. Мне захотелось самому побывать на брошенном корабле и осмотреть его. Предупредив Армстронга, я перебрался через борт, спустился по фалам и уселся на корме шлюпки. Нам потребовалось немало времени, чтобы преодолеть небольшое расстояние, разделявшее корабли. Море еще волновалось, и громадные валы то и дело скрывали от нас и наше судно, и Брик. Когда мы оказывались между двумя валами, нас все еще достигали лучи солнца. Но каждая новая волна опять поднимала нас к теплу и солнечному свету. В те краткие мгновения, когда мы повисали на снежно-белом хребте между двумя мрачными пропастями, я видел длинную зеленоватую линию корпуса и наклонившуюся в фок-мачту. Это позволяло мне направлять шлюпку с таким расчетом, чтобы обойти судно с кормы и выбрать наиболее удобное для подъема место. На корме брига, по которой ручьями стекала вода, Мы прочли название «Богоматерь Победы». «Зайдем с наветренного борта, сэр!» — сказал второй помощник. «Плотник, приготовьте богор!» В следующий миг мы прыгнули через борт, который едва возвышался над нашей лодкой и оказались на палубе брошенного брига. Прежде всего мы приняли меры предосторожности на тот весьма вероятный случай, если судно вдруг начнет быстро погружаться в воду. С этой целью двое матросов удерживали шлюпку и не позволяли ей приближаться вплотную к борту корабля. Таким образом, мы могли в любую минуту воспользоваться лодкой в случае опасности. Затем я поручил плотнику выяснить, много ли воды в трюме и продолжает ли она пребывать. А сам, вместе с Селлердайсом и еще одним матросом, стал быстро осматривать Брик и его груз. Палуба была завалена разными обломками и клетками для кур, в которых плавали мертвые птицы. На судне оставалась только одна лодка. Да и то с пробитым дном. И мы уже не сомневались, что команда покинула бриг. Мы с Эллирдайсом вошли в рубку. Письменный стол выглядел так, словно капитан только что его оставил. Там валялись книги и бумаги на испанском и португальском языках. Повсюду виднелись кучки пепла от сигарет. Я попытался отыскать судовой журнал, но не нашел. «Возможно, что капитан его и не вел», — заметил Эллер Дайс. «На южноамериканских торговых судах порядки обычно не очень строгие, а капитаны не любят перегружать себя работой. Если здесь и был журнал, то капитан, наверное, захватил его с собой». «Мне хотелось бы взять все эти книги и бумаги», — сказал я. «Узнайте у плотника, сколько у нас остается времени». Плотник дал обнадеживающий ответ. Вода наполнила трюм корабля, но часть груза была плавучей, так что судну не грозило затонуть немедленно. Скорее всего, оно вообще не затонет и обречено долго носиться по волнам, как один из тех страшных, неотмеченных на карте плавучих рифов, которые послужили причиной гибели многих хороших кораблей. — В таком случае вы можете смело спуститься в трюм, мистер Эллердайс, — сказал я. — Обследуйте Брик и постарайтесь определить, что можно спасти из груза, а я пока посмотрю эти бумаги. Из расписок на принятый груз разных заметок и писем я узнал, что бразильский бриг Богоматерь Победы около месяца назад вышел из порта Бая и взял курс на Лондон. Капитаном брига был некий Таксейра, но никаких сведений о численности команды я не нашел. Бегло просмотрев документы, я убедился, что вряд ли мы сможем чем-либо воспользоваться. Корабль был гружен орехами, имбирем и древесиной ценных тропических пород. Эти огромные бревна, конечно, и помешали злополучному бригу затонуть, но они были так велики, что нам не удалось бы вытащить их из трюма. Имелись, кроме того, партия декоративных птичек для украшения дамских шляп, а также 100 ящиков консервированных фруктов. Перебирая бумаги, я наткнулся на маленькую записку, написанную по-английски и сразу же привлекшую мое внимание. Древнеиспанские и индийские редкости, говорилось в ней, являются частью коллекции Санта-Рема, и отправлены в адрес лондонской фирмы Food и Нейман. Эти уникальные вещи представляют собой большую ценность и должны тщательно храниться, чтобы они не портились в пути или не были похищены. Особенно это относится к сундуку с драгоценностями донора Мира Садилейра. Сундук нужно хранить в таком месте, где никто не смог бы к нему проникнуть. Сундук с драгоценностями Дона Рамироса. Уникальные вещи. Значит, кое-что ценное на Бриге все же есть. В дверях появился мой помощник. И я поднялся из-за стола, не выпуская из рук записку. «На Бриге, по-моему, что-то неладно», — заявил он. Эллердайс при всех обстоятельствах сохранял суровую невозмутимость. Но сейчас он был чем-то явно взволнован. Что такое? Убийство, сэр. Мы нашли человека с разможденной головой. Несчастный случай во время бури? Возможно, сэр. Но я буду очень удивлен, если вы скажете то же самое когда взглянете на него. Где же он? Здесь, сэр, в каюте средней палубы. Как выяснилось, жилых помещений под палубой не было. Капитанская каюта находилась на корме. Посередине палубы, около главного люка, имелась вторая каюта с пристроенным к ней камбузом, а на носу кубрик для команды. Помощник повел меня в среднюю каюту. Войдя, мы увидели направо камбус с разбросанными на полу кастрюлями и тарелками, а налево каюту поменьше, с двумя койками для офицеров. Позади офицерской каюты находилось помещение размером около 12 квадратных футов, заваленное флагами и запасными парусами. Вдоль стен лежали завернутые в грубую парусину и крепко привязанные к переборкам тюки. В дальнем конце каюты стоял большой ящик, раскрашенный полосами в красный и белый цвет. Однако красная краска так выцвела, а белая настолько загрязнилась, что окраску сундука можно было рассмотреть только там, где на него падал свет. Позже, измерив ящик, мы установили, что в длину он имел 4 фута и 3 дюйма, в высоту 3 фута и 2 дюйма, а в ширину 3 фута. Следовательно, он был значительно больше обычного матросского сундучка. Но в тот момент, когда я вошел в кладовую, не сундук привлек мое внимание а нечто другое. На полу, на разбросанных флагах, вытянувшись во весь свой небольшой рост, лежал смуглый человек с короткой курчавой бородкой. Ноги его были обращены к сундуку, а голова в противоположную сторону. На белой парусине, рядом с головой мертвеца, виднелось багровое пятно, а от загорелой шеи по полу расползлись струйки крови. Однако в первый момент я не мог разглядеть никаких признаков насильственной смерти. Лицо его было безмятежно, как у спящего ребенка. Я наклонился над ним, но тут же отпрянул с восклицанием ужаса. Только теперь я разглядел нанесенную ему рану. Он был убит сильным ударом топора сзади. Топор раздробил затылок и проник глубоко в мозг. Так вот почему его лицо сохранило такую безмятежность. Смерть наступила мгновенно, и ясно было, что он даже не видел своего убийцу. «Как, по-вашему, капитан Баркли, это преднамеренное убийство?» «Или несчастный случай?» — спросил меня помощник. «Вы правы, мистер Эллердайс. Ему был нанесен удар сзади каким-то острым и тяжелым предметом. Но что это за человек? И почему его убили?» «Это простой матрос, сэр», — ответил помощник. «Посмотрите на его руки, и вы сразу в этом убедитесь». Эллердайс наклонился и вывернул карманы убитого. В них оказалась колода карт, обрывок просмоленной бичевки и пачка бразильского табака. Эге, э, -э сюда!» — воскликнул друг Эллердайс, при этом подняв с пола длинный нож, лезвие которого выскакивало из рукоятки, как только нажимали на тугую пружину. Мы не обнаружили на блестящей стали ни одного пятнышка, и это заставило думать, что не нож был орудием преступления. Но вместе с тем он лежал от убитого как раз на расстоянии вытянутой руки, словно выпал из нее в тот момент, когда ему нанесли удар. «Мне кажется, сэр, он знал, что ему грозит опасность». И держал нож на готове, произнес помощник. Однако мы уже ничем не поможем, бедняги. Интересно, что находится в тюках, привязанных к переборкам? Похоже, что в этой старой мешковине завернуты всякие идолы, древнее оружие, антикварные вещи. Совершенно правильно, сказал я. Это единственная ценность, которую мы можем взять из всего груза. Окликните людей на барке. Пусть вышлют нам еще шлюпку, чтобы погрузить эти вещи. Оставшись один, я вновь осмотрел странные предметы. Все они были упакованы так тщательно, что я мог составить о них только самое общее представление. Но полосатый сундук в этот момент был хорошо освещен, и я смог подробно его обследовать. На массивной, окованной по углам крышке был выгравирован какой-то замысловатый герб, а под ним виднелась надпись на испанском языке. Мне удалось ее разобрать. Сундук с драгоценностями... Дона Рамира Садилейра, рыцаря ордена Святого Якова, генерал-губернатора и генерал-капитана Терра-фирма и провинции Верагуа. В одном углу стояла дата — 1606 год, а в другом был наклеен большой белый ярлык с надписью по-английски. Настоятельная просьба ни при каких обстоятельствах не открывать этот сундук. Пониже это предупреждение было повторено по-испански. На очень сложном, тяжелом стальном замке была выгравирована какая-то надпись по латыни «Непонятная для простого моряка вроде меня». Я уже закончил осмотр странного сундука, когда к бригу подошла другая шлюпка с моим первым помощником Армстронгом, и мы погрузили в нее антикварные вещи, единственное, что стоило взять сброшенного корабля. Отослав нагруженную шлюпку на барк, я вместе с Эллердайсом, Плотником и одним из матросов направился к полосатому сундуку. Мы подтащили его к шлюпке и осторожно опустили на дно между двумя средними банками, так как ящик был очень тяжелый и мог бы опрокинуть лодку, если бы мы поместили его на нос или корму. Мертвеца мы оставили на прежнем месте. По мнению Эллердайса, Этот убитый матрос решил чем-нибудь поживиться, когда команда покидала судно, и капитан, пытаясь поддержать дисциплину, ударил его топором или каким-то другим тяжелым предметом. Такое объяснение казалось правдоподобным и все же не вполне удовлетворяло меня. Но океан хранит много тайн, и нам Очевидно, предстояло остаться в неведении, что же вызвало гибель матроса с бразильского брига. Еще один загадочный случай, каких немало может порассказать каждый моряк. С помощью тросов тяжелый сундук был поднят на палубу Мэри Синклер. А затем четыре матроса тащили его в каюту где для него нашлось место между столом и шкафом у задней переборки. Там он и стоял, пока мы ужинали. Мои помощники остались после ужина у меня в каюте, и за стаканом Грога мы стали обсуждать события дня. Длинный и худой, напоминавший чем-то Коршуна, Армстронг зарекомендовал себя прекрасным моряком Но славился своей скупостью и алчностью наша находка взбудоражила его сверкая глазами он уже подсчитывал сколько придется на долю каждого из нас когда мы продадим вещи с покинутого брига и поделим выручку если это действительно уникальные вещи как говорится в записке то мы можем получить за них любую сумму, сколько ни запросим. Вы представить себе не можете, какие бешеные деньги платят иногда богатые коллекционеры. Тысячи фунтов для них — сущий пустяк. Не ошибусь, если скажу, этот рейс мы сделали недаром. «Не думаю», — ответил я, — «по-моему». Эти антикварные вещи ничем не отличаются от тех, которые часто привозят из Южной Америки. Ну, знаете, сэр, я сделал уже четырнадцать рейсов и не встречал ничего похожего на этот сундук. Да он и пустой-то стоит кучу денег, а ведь в нем, если судить по весу, лежит что-то ценное». Не заглянуть ли нам в него? «Но ты же испортишь сундук, если сломаешь замок!» Возразил второй помощник. Армстронг присел перед ящиком на корточке и стал рассматривать замок, наклонив голову на бок и чуть ли не касаясь замка своим длинным тонким носом. «Сундук!» «Сделан из дубовых досок», — заявил он, — «и кое-где немного рассохся. Будь у меня под руками долото или нож с крепким лезвием, я мог бы открыть замок, ничуть не повредив корпус». При упоминании о ноже с крепким лезвием мне невольно вспомнился мертвый матрос на бриге. «Может...» И он пытался открыть ящик, но кто-нибудь помешал ему, произнес я. «Не знаю, сэр, но я уверен, что смогу открыть сундук. Вот тут в шкафу есть отвертка. Подержи-ка лампу, Эллер Дайс, я мигом все сделаю». «Постойте!» — воскликнул я, заметив, что Армстронг, в глазах которого горели любопытство и жадность, Уже наклонился над крышкой. Не понимаю, зачем нам спешить. Вы же прочли на ярлыке предупреждение не открывать сундук. Возможно, оно не имеет никакого смысла. Но я почему-то склонен верить ему. В конце концов, все, что есть в сундуке, никуда оттуда не денется. И если даже в нем спрятаны драгоценности... Они не потеряют своей стоимости, где бы мы ни открыли сундук. В конторе владельцев Брига или в каюте Мэри Синклер. Армстронг был явно обескуражен моими словами. «Ож не суеверный ли вы, сэр?» — пробормотал он, и на его тонких губах мелькнула презрительная усмешка. «Если сундук уйдет из наших рук, и мы не узнаем, что в нем находится, нас могут обмануть. Кроме того...» «Довольно, мистер Армстронг», — резко оборвал его я. «Вы получите свою долю, можете не беспокоиться, но я не позволю открывать сундук сегодня». «Обратите внимание, надпись на ярлыке...» Сделано по-английски, значит, его уже осматривали европейцы, добавил Эллер Дайс. Да, кроме того, если сундук предназначен для хранения ценностей, это вовсе не значит, что они и сейчас находятся в нем. Можно не сомневаться, что немало людей заглянуло в ящик с тех пор, как минули времена старого губернатора Терра Ферма. Армстронг пожал плечами и бросил отвертку на стол. «Но как хотите», — буркнул он. Однако я заметил, что хотя потом мы говорили о самых посторонних предметах, взгляд Армстронга все с тем же выражением любопытства и алчности то и дело возвращался к полосатому сундуку. Тут я перехожу к описанию дальнейших событий, при воспоминаниях о которых даже и сейчас невольно содрогаюсь от ужаса. Каюты наших офицеров были расположены вокруг кают-компании, а моя, самая дальняя, находилась в конце небольшого коридора у сходного люка. Обычно я не стоял на вахте, за исключением особо важных случаев, и дежурства были распределены между моими тремя помощниками. Армстронг нес полуночную вахту, которая оканчивалась в 4 часа утра, после чего его сменял Эллердайс. Должен сказать, что я сплю, как правило, очень крепко и нужно сильно встряхнуть меня, чтобы разбудить. И все же в ту ночь, или вернее на рассвете, я внезапно проснулся сам и сел на койке. Хронометр показывал половину пятого. Мои нервы были натянуты как струны. Меня разбудил какой-то звук, падение тяжелого предмета и нечеловеческий вопль, все еще звеневший у меня в ушах. Я сидел и прислушивался, но теперь вокруг было тихо. И тем не менее, этот страшный вопль не был игрой моего воображения. Он прозвучал, видимо, где-то совсем близко. И мне казалось, что я все еще его слышу. Я спрыгнул с койки, кое-как оделся и поспешил в кают-компанию. Вначале я не заметил ничего необычного. В холодном полумраке я различал накрытый красной скатертью стол, шесть стульев с вращающимися сиденьями, буфет из орехового дерева, барометр, а в дальнем конце каюты большой полосатый сундук. Я уже повернулся, намереваясь подняться на палубу, и расспросить второго помощника, как вдруг заметил какой-то предмет, торчавший из-под стола. Это была человеческая нога, обутая в высокий морской сапог. Я нагнулся и увидел, что на полу лицом вниз, скорчившись и выбросив вперед руки, лежит человек. С первого же взгляда я узнал своего первого помощника Армстронга. Он был мертв. Несколько мгновений я простоял молча, задыхаясь от волнения, затем бросился на палубу, позвал Эллердайса и вместе с ним вернулся в каюту. Мы вытащили злополучного Армстронга из-под стола, И, увидев его окровавленную голову, смертельно бледные посмотрели друг на друга. «Убит? Так же, как и матрос бразильского брига», — проговорил я наконец. «Точно так же, спаси нас, Господи! И все этот проклятый сундук! Взгляните-ка на руку Армстронга!» Эллер Дайс приподнял правую руку убитого, и я увидел, что в ней все еще зажата та самая отвертка, которой он хотел воспользоваться накануне вечером. Армстронг знал, что я на палубе, а вы спите, и попытался открыть сундук. Он встал перед ним на колени и открыл замок при помощи этого инструмента. Потом что-то случилось с ним, и вы услышали его крик. «Но что это могло с ним случиться, Эллер Дайс?» — прошептал я. Эллер Дайс положил мне руку на плечо и увлек меня к себе в каюту. «Здесь можно говорить свободнее, сэр, а там...» «Кто его знает? Не подслушивает ли нас кто-нибудь?» «Капитан Баркли, что, по-вашему, находится в этом сундуке?» «Даю вам слово, Эллердайс. Не имею ни малейшего представления. Ну а я могу высказать только одно предположение. В его пользу говорят все известные нам факты». Обратите внимание на размеры сундука. Взгляните на все эти металлические деревянные украшения. Они могут прикрывать сколько угодно отверстий. А вес сундука? Четыре человека едва могли его поднять. И, наконец, не забудьте, что два человека пытались открыть его, и оба погибли. Разве вам не ясно, в чем тут дело, сэр? Вы хотите сказать, что в сундуке сидит человек? Конечно. Вы же знаете эти южноамериканские государства, сэр. Сегодня человек президент, а завтра его травят как бешеную собаку. Люди там только и делают, что спасают свою жизнь. По-моему. В сундуке спрятался какой-то отчаянный вооруженный тип, и он не дастся живым нам в руки. Ну а как же с едой и питьем? Ящик вместительный, в него и провизии войдет немало. К тому же, я думаю, что у этого типа среди команды Брига наверняка имелся единомышленник который доставлял ему воду. Значит, по-вашему, ярлык с просьбой не открывать сундук просто-напросто уловка? Вот именно, сэр. А вы можете как-нибудь иначе объяснить все эти факты? Я должен был признаться, что не могу. Что же нам теперь делать? Человек в сундуке... Отчаянный головорез. Он не остановится ни перед чем. Пожалуй, лучше всего привязать сундук к канату и полчасика протащить его на буксире. Уж тогда-то его можно будет открыть без всякого риска. Неплохо бы также обмотать сундук веревками и подержать этого человека без воды. Или, пожалуй, пусть плотник зашпаклюет лаком все отверстия, чтобы туда не попадал воздух. «Да будет вам, Эллердайс!» — сердито воскликнул я. «Не хватало еще, чтобы один человек держал в страхе целую команду корабля. Если в сундуке кто-нибудь сидит, я берусь вытащить его оттуда». Я пошел к себе в каюту и вернулся с револьвером в руке. «Но, Эллердайс!» — приказал я. Открывайте замок, а я буду стоять на готове. Ради Бога, сэр. Подумайте, что вы делаете, воскликнул помощник. Два человека убиты, и кровь одного из них еще не высохла на ковре. Тем более, мы должны отомстить за него. Хорошо, сэр. Но позвольте хотя бы позвать плотника. Трое все же лучше, чем двое. А он сильный и мужественный парень. Эллердайс пошел за плотником, а я остался в каюте наедине с полосатым сундуком. Я не могу пожаловаться на свои нервы, но все же предпочел стать так, чтобы между мною и этой внушительной реликвией оказался стол. Наступало утро, мало-помалу светлело, и на сундуке все заметнее... Выделялись красные и белые полосы и замысловатые витки деревянных и металлических украшений, которые красноречиво говорили о том, с какой любовью подтрудился над ними искусный мастер. Вскоре пришли Эллердайс и Плотник с молотком в руках. Плотник взглянул на тело Армстронга и покачал головой. «Плохо дело, сэр!» сказал он. «И вы думаете, что в сундуке кто-то прячется?» «В этом нет никаких сомнений», отозвался Эллер Дайс, поднимая отвертку с видом человека, готового встретить любую неожиданность. «Вы оба встанете рядом, а я открою замок. Если человек попытается выскочить, бей его! Бей за всех сил по голове! А вы, сэр, «Немедленно стреляйте! Но все, я начинаю!» Эллердайс опустился на колени перед полосатым сундуком и вставил под крышку конец отвертки. Замок щелкнул и открылся. «Будьте начеку!» — крикнул Эллердайс и с усилием откинул массивную крышку ящика. «В тот же миг мы все трое отскочили назад». Я с револьвером в вытянутой руке, а плотник с занесенным для удара молотком. Прошла секунда, другая, и ничего не случилось. Мы подошли к сундуку и заглянули в него. Сундук был пуст, впрочем, не совсем. В углу лежал старинный изящный подсвечник. Такой же, видимо, старый, как и сам сундук. Желтоватый цвет металла и оригинальная форма говорили о высокой ценности этой вещи. Ничего другого, более весомого и ценного, чем пыль, в старом полосатом сундуке не оказалось. «Вот так штука!» — «Черт побери!» — воскликнул Эллер Дайс. «Почему же тогда он такой тяжелый?» Посмотрите, какие у него толстые стенки и крышка. Не меньше 5 дюймов толщины. А взгляните на эту большую пружину, укрепленную поперек крышки. Она сделана для того, чтобы удерживать сундук открытым, пояснил Эллер Дайс. А что это за надпись? По-немецки, вот тут, с внутренней стороны. Здесь написано, что сундук... Сделан Иоганном Ротштейном из Аксбурга в 1606 году. Да, работа неплохая. Но как же тогда все объяснить, капитан Баркли? Похоже, что этот подсвечник сделан из золота. В конце концов, мы хоть что-нибудь получим за наши хлопоты. Он наклонился над сундуком, намереваясь взять подсвечник, и с той минуты я больше никогда не сомневался в существовании интуиции, так как в то же мгновение схватил Эллер Дайса за воротник и оттащил назад. Возможно, мне вспомнилась в эту секунду какая-то средневековая легенда или, быть может, я внезапно увидел на верхней части замка что-то красное, совсем не похожее на ржавчину. Но мы с Эллирдайсом убеждены, что именно интуиция подсказала мне, как действовать. «Здесь кроется какая-то чертовщина!» — воскликнул я. «Подайте-ка мне вон ту трость!» Это была самая обыкновенная трость с изогнутой ручкой. Я подцепил ею подсвечник и потянул на себя. Из кромки крышки, сверкая, выскочили полированные стальные клыки, и огромный полосатый сундук ощерился на нас, подобно дикому зверю. Массивная крышка упала с таким грохотом, что на подвешенной к стене полке запрыгали и зазвенели стаканы. Эллердайс! Задрожал, как испуганная лошадь, И, обессилев, присел на край стола. «Вы... Вы спасли мне жизнь, капитан Баркли!» Проговорил он после паузы. «Так мы узнали тайну полосатого сундука, Принадлежавшего старому дону Рамире Суделеера. Так хранил испанец сокровища, Который награбил в провинции Вирагуа. Каким бы хитрым ни оказался вор, он не мог отличить золотой подсвечник от других ценных вещей. В тот момент, когда он прикасался к подсвечнику, приходила в действие ужасная пружина, и стальные клинья врубались ему в мозг. Сила удара была так велика, что отбрасывало тело жертвы назад, и сундук автоматически закрывался. Сколько же людей пало жертвой хитроумного механика из Аксбурга, мелькнуло у меня в голове. И раздумывая над историей страшного полосатого сундука, я быстро принял решение. Плотник, вызовите сюда трех матросов и отнесите сундук на палубу. «Вы хотите выбросить его за борт, сэр?» «Да, мистер Эллердайс. Я отнюдь не суеверен, но есть на свете вещи, которые не может стерпеть ни один моряк». «Теперь понятно, капитан, почему бразильский бриг так пострадал от бури. Вот и сейчас барометр быстро падает, сэр». Так что мы как раз вовремя разделаемся с сундуком. Мы не стали ждать, пока придут матросы, и сами, Эллердайс, Плотник и я, вытащили сундук на палубу и столкнули за борт. Фонтаном взметнулись брызги, и ящик пошел ко дну. Там, на глубине, лежит он и сейчас. И если правда что моря со временем высыхают, то я заранее оплакиваю судьбу человека, который найдет странный полосатый сундук и попытается проникнуть в его тайну. Артур Конандойль постоянный пациент Просматривая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 Был душный, пасмурный октябрьский день. К вечеру, однако, повеяло прохладой. — А что, если нам побродить по Лондону, Атсон? — сказал мой друг. Сидеть в нашей маленькой гостиной было не в Моготу, и я охотно согласился. Мы гуляли часа три по Флит-стрит и Стренду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 Практикует не очень давно, но уже имеет много пациентов. Полагаю, приехал просить нашего совета. Как хорошо, Ватсон, что мы вернулись. Я был достаточно сведущ в дедуктивном методе Холмса, чтобы проследить ход его мыслей. Стоило ему заглянуть в плетенную сумку, висевшую в экипаже, и освещенную уличным фонарем.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 И я проследовал за Холмсом в наш кабинет. Когда мы вошли, со стула у камина поднялся бледный усколицы человек с рыжеватыми бакенбардами. Ему было не больше 33-34 лет, но выглядел он старше. Судя по нему, по его унылому лицу землистого оттенка, жизнь не баловала его.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 Дело приняло такой оборот, что я больше не мог ждать ни часа, и был вынужден приехать к вам, чтобы просить вашего совета и помощи. Шерлок Холмс сел и раскурил трубку. «Располагайте мной», — сказал он. «Расскажите подробно, что вас встревожило». «Сущие пустяки», — сказал доктор Тривильян.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 о редких случаях каталипсии, и в конце концов получить премию Брюса Пинкертона и медаль за свою монографию о нервных болезнях. Скажу без преувеличения, что в то время мне все пророчили блестящую будущность. У меня было одно препятствие. Я был беден. Меня нетрудно понять.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 Но я был обязан спросить, как же вы с такой головой и не удел? Я пожал плечами. Да ну же, сказал он со свойственной муживостью. Старая история. В голове у вас больше, чем в кармане, а? А что бы вы сказали, если бы я для начала помог вам обосноваться на Брук-стрит? Я смотрел на него в изумлении. «О, это я ради собственной выгоды, а не вашей», — сказал он. «Сказать откровенно, если это подойдет вам, то обо мне и говорить нечего. Видите ли, у меня есть несколько лишних тысяч, и я думаю вложить этот капитал в вас». Ну почему?»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 Мистер Блессингтон ворвался ко мне в кабинет в паническом страхе. «Кто? Кто заходил в мою комнату?» — крикнул он. «Никто», — ответил я. «Вы врете!» — вопил он. «Поднимитесь и посмотрите!» Я решил не обращать внимания на его грубость, хотя он был вне себя от ужаса. Мы поднялись наверх, и он показал мне следы,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 ничем не выделяющийся дом, в каких живут врачи, имеющие практику в Вест-Энде. Мальчик-слуга открыл нам дверь, и мы же стали подниматься наверх по широкой лестнице, покрытой хорошим ковром. Но тут случилось нечто странное. Свет наверху внезапно погас, и из темноты донесся пронзительный дрожащий голос. «У меня...» Пистолет! И шаг, и я буду стрелять! Это уже выходит за всякие рамки, мистер Блестингтон, — возмутился доктор Тревельян. А, это вы, доктор, — проговорили из темноты, и послышался вздох облегчения. А джентльмены что с вами? Они в самом деле те, за кого себя выдают. Мы чувствовали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 «И теперь вы понимаете, что я пережил, когда в комнату ко мне вломились незнакомые люди?» Холмс, изучающий, посмотрел на Блестингтона и покачал головой. «Если вы будете обманывать меня, я ничего не смогу вам посоветовать», — сказал он. «Но я же вам все рассказал!» Холмс... Досадливо махнул рукой. Резко повернулся к нему спиной. — Спокойной ночи, доктор Тревельян, — сказал он. — И вы не дадите никакого совета? — дрогнувшим голосом воскликнул Блессингтон. — Мой вам совет, сэр, — говорить только правду. Через минуту мы были уже на улице и зашагали домой. Мы пересекли Оксфорд-стрит, Прошли половину Харли-Стрит, и только тогда мой друг наконец заговорил. — Простите, Ватсон, что напрасно вытащил вас из дому, но если покопаться, дело это интересное. — А я не вижу здесь ничего серьезного, — признался я. — Вполне очевидно, что двое...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 «Холмс, а как же каталепсия?» «Злостная симуляция, Ватсон. Хотя мне и не хотелось говорить об этом нашему специалисту. Симулировать эту болезнь очень легко. Я и сам это проделывал. Ну а что же было потом?» По чистой случайности оба раза Блессингтон отсутствовал».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 которая по виду была его приемной. «Я даже не соображаю, что делаю», — говорил он. «Полиция уже наверху. Я потрясен до глубины души». «А когда бы узнали об этом?» Каждый день рано утром ему относили чашку чая. В горничная вошла примерно в семь, и несчастный уже висел посередине комнаты.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 Рад вас видеть. Доброе утро, Леннер. Надеюсь, вы не против моего вмешательства? Вы уже слышали о событиях, предшествовавших этому происшествию? Да, кое-что слышал. Ну и каково ваше мнение? Насколько я могу судить, Блессингтон обезумел от страха. Посмотрите на постель.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 Все свершилось очень просто, и я сам буду удивлен, если к полудню не сообщу вам причины преступления. Я возьму фотографию Блессингтона, ту, что на камине. Она может помочь мне в моем расследовании. «Но ради бога! Объясните нам, что же здесь произошло!» — взмолился доктор.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 И Моффат, банда, ограбившая Ортингдонский банк! воскликнул инспектор. Совершенно верно, сказал Холмс. Значит, Блессингтон должно быть Сатан. Да, сказал Холмс. Ну, тогда все встает на свои места, сказал инспектор. Но мы с тревильяном смотрели друг на друга, ничего не понимая. Вы, наверное, помните знаменитое ограбление Ортингдонского банка, сказал Холмс. В банде было пять человек. Четверо нам знакомы, а пятого звали Картрайт. При ограблении был убит сторож. Его раскрыли с семью тысячами фунтов. Это было в 1805 году. Все пятеро были арестованы, но убедительных улик против них не имелось. Блессингтон или Саттон — самый гнусный тип в этой пятерке бандитов. Он же стал доносчиком. Картрайта повесили, а трем остальным дали по 15 лет. Не отсидев нескольких лет до полного срока, они вышли на свободу на днях,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 И, конечно, в первый раз он был сильно встревожен именно в тот день, когда прочел в газетах, что их выпускают на свободу. Совершенно верно. А все его страхи, что его могут ограбить, это так, для отвода глаз. Но почему он не сказал вам всей правды? Ну, видите ли, уважаемый сэр, он знал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 не освещалось, Артур Канан-Дойль Исчезнувший поезд Признание, сделанное Гербертом Делернак, приговоренном Марселе к смертной казни, пролило свет на одно из самых необъяснимых преступлений века. Случай, в который я убежден, является совершенно беспрецедентным в уголовных аналогах любой страны. Хотя в высших сферах и заметно намерение взять это дело под сомнение, а в прессу проникло слишком мало информации, все же имеются указания на то, что заявление этого сверхпреступника подтверждается фактами и что, наконец, мы получили решение самой удивительной загадки. Так как после всей этой истории прошло уже 8 лет, и удивительный характер ее в свое время был сильно преуменьшен из-за политического кризиса, то необходимо представить все факты в том порядке, в каком они становились известными в то время. Они почерпнуты мною из ливерпульских газет Из протоколов следствия по делу Джона Слейтера. Джон Слейтер был машинистом специального поезда. В официальных документах железнодорожной компании Лондон и Западное побережье, которые были мне любезно предоставлены, кратко изложены факты, которые выглядят следующим образом. 3 июня 1890 года. Джентльмен, назвавшийся Луи Караталом, потребовал встречи с мистером Джеймсом Бландом, начальником станции железнодорожной компании «Лондон Западное побережье» в Ливерпуле. Это был небольшого роста мужчина, средних лет, сутуловатый, что позволяло сделать вывод о некоторой деформации его позвоночника. Его сопровождал человек внушительной комплекции, чьи манеры и постоянная настороженность показывали, что положение его было в определенной степени зависимым. Этот приятель или компаньон был, безусловно, иностранцем, насколько можно было судить по внешнему виду, испанцем или южноамериканцем. Одно странное обстоятельство обращало на себя внимание – в левой руке он держал небольшой портфель из черной кожи, и внимательный клерк конторы заметил, что портфель был цепочкой прикреплен к его запястью. Особого значения этому придано не было, но последующие события заставили вновь вернуться к этому факту. Господина Каратала пригласили в кабинет мистера Бланда а его компаньон остался в приемной. Господин Каратал изъяснился предельно кратко. В полдень он прибыл пароходом из Центральной Америки. Дела первостепенной важности требовали, чтобы он попал в Париж, не теряя ни одного лишнего часа. Он опоздал на Лондонский экспресс. Ему необходим специальный поезд. Деньги значения не имеют. Главное время. Если компания доставит его без малейшей задержки, то он готов оплатить любые расходы. Мистер Блант нажал кнопку электрического звонка, вызвал чиновника службы движения мистера Поттера Худа и дело уладилось в 5 минут. Поезд должен был отправиться через 3 четверти часа. Ровно столько времени требовалось, чтобы освободить линию. Мощный паровоз марки «Родждейл», номер 247 по регистру компании, был прицеплен к двум вагонам с вагончиком для хвостового позади. Первый вагон прицеплялся просто с целью уменьшения неудобства, вызываемого раскачиванием поезда на большой скорости. Второй, как обычно, был разделен на четыре купе. Первый класс, первый для курящих, второй класс и второй для курящих. Первое купе, ближайшее к паровозу, предназначалось для путешественников. Остальные три были пустые. Хвостовым специального поезда назначили Джеймса Макферсона, уже несколько лет служившего в компании. Кочегаром был Уильям Смит, служивший в компании недавно. Покинув кабинет мистера Бланда, господин Каратал присоединился к своему спутнику, и оба они проявили крайнее нетерпение. Уплатив деньги, что составило сумму в 50 фунтов 5 шиллингов, по обычному для таких случаев тарифу 5 шиллингов за милю, Путешественники потребовали, чтобы им показали вагон, после чего они немедленно заняли свои места, хотя их и заверили, что еще не вышел срок, необходимый для подготовки линии. Тем временем в конторе происходила сцена, совершенно аналогичная той, участником которой был господин Каратал. Заказы на специальные поезда не такая уж редкая вещь для богатого делового центра. Но то, что в один и тот же полдень поступило два заказа, было совершенно необычно. Однако, случилось так, что едва мистер Блант проводил первого посетителя, как появился второй, с точно такой же просьбой, мистер Гораций Мур. Джентльмен с внешностью военного заявил, что внезапная серьезная болезнь жены в Лондоне безотлагательно требует его немедленного отъезда. Его скорбь была столь очевидной, что мистер Блант сделал все возможное, чтобы выполнить его просьбу. О втором специальном поезде не могло быть и речи из-за серьезного нарушения расписания первым, и все же существовала возможность. Если бы мистер Мур согласился разделить расходы с господином Караталом, то он мог бы ехать в другом свободном купе первого класса. Трудно было найти лучшее решение. Однако, господин Каратал наотрез отказался принять этот вариант. Он заявил, что поезд принадлежит ему. Никакие аргументы не смогли убедить его, и от спасительного плана... Пришлось отказаться. Мистер Мур покинул станцию в большом разочаровании, убедившись, что ему остается воспользоваться лишь обычным почтовым поездом, отправлявшимся из Ливерпуля в 6 часов. В 4 часа 31 минуту по станционным часам специальный поезд с Сутулом господином Караталом и его гигантом-спутником вышел со станции Ливерпуль. Линия к тому времени была полностью освобождена, и до самого Манчестера ни одной остановки не предусматривалось. В Манчестер специальный поезд должен был прибыть около 6 часов. В четверть седьмого большое удивление среди служащих в Ливерпуле вызвала телеграмма из Манчестера, сообщившая, что поезд туда не прибыл. На вопрос, направленный на станцию Сент-Хелен, третью после Ливерпуля, был получен следующий ответ. Джеймсу Бланду, начальнику отделения дороги Лондон и Западное побережье в Ливерпуле. Специальный прошел в 4.52 точно по графику. Доусер, Сент-Хелен. Телеграмма была получена в 6.40. В 6.50 из Манчестера была получена вторая телеграмма, специальная, о котором вы сообщали, не прибыл. А через 10 минут последовала третья, еще более странная. Вероятно, ошибка в движении специального. Местный поезд из Сент-Хелен, следовавший расписанием за специальным, прибыл. Телеграфируйте распоряжение. Манчестер. Дело принимало совершенно невероятный характер, хотя последняя телеграмма вселила надежду у ливерпульских служащих. Если бы произошло крушение, то тогда навряд ли местный поезд нормально прошел бы той же линией. Но что же произошло? Где поезд? Могли ли его по какой-либо причине отвезти на запасные пути, чтобы пропустить местный поезд? Такое объяснение можно было бы принять в случае, скажем, необходимости произвести какой-то мелкий ремонт. На все станции между Сент-Хелен и Манчестером были посланы телеграммы, и мистер Блант с нетерпением и сомнением ждал возле аппарата ответов, которые могли бы дать ему... Возможность вылепить, что же произошло с исчезнувшим поездом. Вот эти ответы. Специальный прошел в 5 ровно. Коллинз Грин. Специальный прошел в 5 часов 6 минут. Эрл Эрлстауи. Специальный прошел в 5 часов 10 минут. Ньютон. Специальный прошел в 5 часов 20 минут. Кэньон Джанкшен. Специальный не проходил Бартон Мосс. Чиновники Ливерпульской станции с изумлением смотрели друг на друга. — Такого не было за 30 лет моей службы, — сказал мистер Блант. — Совершенно беспрецедентно и необъяснимо, сэр. С поездом что-то произошло между Кэньон Джанкшен... И Бартон Мосс. Мистер Худ был явно обескуражен. Но между этими станциями нет никаких запасных путей, насколько я помню. Специально, вероятно, сошел с рельсов. Но как тогда следующий поезд смог пройти? Должны же они были что-то заметить. Второго мнения быть не может мистер Худ. «Может быть, с местного поезда и заметили что-либо, что прольет свет на всю эту историю?» «Протелеграфируйте в Манчестер, чтобы выяснили». «А в Каньон джанкшен чтобы проверили линию до самого Бартон-Мосс». Ответ из Манчестера пришел через несколько минут. «Никаких новостей об исчезнувшем специальном». Машинисты хвостовой местного поезда уверены, что никакого крушения между Кэньон-Джанкшен и Бартон-Мосс не произошло. Линия свободная, и никаких необычных признаков на ней не наблюдалось. Манчестер. «Придется уволить машиниста и хвостового», — сказал мистер Блант. «На линии произошло крушение, а они его не заметили». Специальный наверняка сошел с рельсов, не повредив линии. Как это могло произойти, это выше моего понимания, но так это должно быть. И, вероятно, мы вскоре получим сообщение, что его обломки найдены. Однако надежде мистера Бланда не суждено было сбыться. Прошло полчаса, и с Кэньон Джанкшен от начальника станции пришла следующая телеграмма. Следов пропавшего специального нет. Он точно прошел через мою станцию, но в Бартон-Мосс не прибыл. Я отцепил паровоз от товарного поезда и проехал по линии. Она цела. Следов крушения нет. Мистер Блант совершенно смутился. «Абсолютное сумасшествие, худ!» — воскликнул он. Мог ли поезд среди бела дня раствориться в воздухе? Это совершенно противоестественно. Паровоз, тендер, два вагона, вагончик хвостового и пять человек. И все это исчезло на прямой линии железной дороги? Если ничего разумного нам не сообщат, через час я отправлюсь туда сам вместе с инспектором Коллинзом. Наконец, что-то разумное сообщили в телеграмме из Кэньон Джанкшен. С сожалением, извещаю, что тело мертвого Джона Слейтера, машиниста специального поезда, обнаружено среди кустов дрока в двух с четвертью милях от станции. Вероятно, Слейтер выпал из кабины паровоза и скатился под откос в кусты. На голове раны от падения представляющиеся причиной смерти. Пространство вокруг внимательно осматривается, но следов исчезнувшего поезда нет. В те дни Франция была захвачена политическим кризисом, как я уже отмечал, и внимание английской публики отвлеклось от этой странной истории неожиданными событиями в Париже, где сенсационный скандал грозил уничтожить правительство и подорвать репутацию многих ведущих французских деятелей. Газеты были полны сообщения о происходившем в Париже, и странное исчезновение поезда привлекло меньше внимания, чем если бы оно произошло в более спокойное время. Гротескный и совершенно неправдоподобный характер события заслонил его важность, а газеты – отказывались верить в то, что сообщали о нем репортеры. От сообщений отмахивались до тех пор, пока не стало известно о начале следствия по поводу смерти несчастного машиниста. Это убедило газеты в трагическом характере случившегося. Мистер Блант, в сопровождении инспектора Коллинза, старшего сыщика компании, побывал в Кэньон Джанкшен но их поиски не дали никаких положительных результатов. В то же время, доклад инспектора Коллинза показывает, что возможности крушения были более многочисленны, чем предполагалось. В районе железной дороги между этими двумя станциями, говорится в докладе, пространство насыщено карьерами и железными рудниками. Из них некоторые действующие, а некоторые заброшенные. Имеется не менее 12 из них, подъездные пути к которым узкоколейные. Эти можно смело исключить. Кроме того, есть еще 7 других, имеющих широкие колеи, связанные с главной магистралью для доставки руды и угля по железной дороге. В каждом отдельном случае эти ветки имеют по нескольку миль длины. 4 ветки из 7 Обслуживали ныне полностью выработанные рудники, которые в настоящее время не используются. Эти рудники Red Gauntlet, Герой, Медленный и спокойствие духа. Их ветки можно исключить из нашего следствия, так как для предотвращения возможных аварий с них сняты ближайшие к главной магистрали рельсы и связи с линией. Эти ветки не имеют. Остаются три другие ветки: ведущие а к руднику Карнсток, б к карьеру Биг-Бен, в к карьеру Настойчивость. Из них линия карьера Биг-Бен имеет длину не более четверти мили и заканчивается горой неубранного угля. Здесь ничего не слышали о специальном поезде. Ветка рудника «Карнсток» в течение всего дня была занята 16 платформами с гематитом. Ветка одноколейная, и по ней поезд не мог пройти незаметно. Что касается ветки карьера «Настойчивость», представляющей собой большую двухколейную линию, то на ней 3 июня наблюдалось оживленное движение, что не является необычным, так как выработка карьера весьма велика. Сотни людей, включая бригаду железнодорожников, работали вдоль всей линии протяженностью в две с четвертью мили, и совершенно недопустимо, чтобы непредполагавшийся здесь поезд прошел мимо них и не привлек внимания. Кроме того, можно отметить, что эта ветка расположена ближе к Сент-Хелен, чем то место, где был обнаружен труп машиниста. следовательно, Имеются все основания считать, что поезд прошел мимо стрелки, ведущей на эту ветку до того, как с ним произошло несчастье. Что же касается Джона Слейтера, то из осмотра его трупа нельзя сделать вывода о характере происшествия. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью, это то, что его смерть наступила... В результате падения из кабины паровоза, хотя причина падения и вопрос о том, что произошло с поездом после его падения, остаются загадками, в отношении которых я не считаю себя способным предложить компетентное мнение. В заключении доклада инспектор высказал свою просьбу об отставке в связи с многочисленными обвинениями в некомпетентности которые были высказаны в его адрес лондонскими газетами. Прошел месяц, в течение которого полиция и железнодорожная компания безуспешно продолжали расследование. Была назначена награда, обещано помилование в случае совершения преступления, но все безуспешно. Каждый день публика разворачивала газеты с убеждением – Что эта странная загадка будет разрешена. Но недели проходили за неделями, а разгадки по-прежнему не было. Среди белых дня в одном из наиболее густо заселенных районов Англии поезд вместе с его пассажирами совершенно исчез, словно какой-то коварный химик заставил его испариться. Среди бесчисленных предположений высказывавшихся в печати как частными лицами, так и самими газетами, одно или два были достаточно вескими, чтобы привлечь внимание публики. Одно такое предположение появилось в «Таймс» за подписью некоего довольно знаменитого в те дни специалиста, подошедшего к делу с критической и полунаучной точки зрения. Я приведу отрывок из этого письма а желающие могут ознакомиться с ним полностью в номере газеты за 3 июля. Одним из элементарнейших принципов практического рассуждения является то, что когда исключается невозможное, то остальное, сколь невероятно оно бы ни было, должно быть правдой. Ясно, что поезд прошел Canyon Джанкшен, а в Бартон-Мосс не прибыл. Высшей степени не похожи, хотя и возможно, что он пошел по одной из семи прилегающих веток. Совершенно очевидно, что поезд не мог пройти там, где не было рельсов, и поэтому мы можем свести число возможных веток к трем, а именно карнсток, Биг Бен и настойчивость. Существует ли там тайное общество углекопов английская комора, способная уничтожить и поезд, и его пассажиров? Это неправдоподобно, но не невозможно. Признаюсь, я не в состоянии предложить другого решения. Я бы посоветовал компании направить свою энергию на обследование этих трех линий, а также понаблюдать за рабочими, занятыми вдоль этих линий. Внимательное наблюдение за лавками ростовщиков этого района может вполне вероятно выявить кое-какие желаемые факты. Это предположение, высказанное таким авторитетным лицом, вызвало определенный интерес и резкие возражения тех, кто расценил его как нелепое обвинение в адрес честных, хотя и простых людей. Затем в последующих номерах газеты за 7 и 9 июля было высказано еще два предположения. Первое заключалось в том, что поезд, вероятно, сошел с рельсов и по воздуху пролетел в ланкаширско став канал, идущий параллельно железной дороге в нескольких сотнях ярдов. Это предположение было отброшено, так как известно, Небольшая глубина канала совершенно недостаточная для того, чтобы бесследно скрыть такой большой объект. Второй корреспондент в своем письме обращал внимание на портфель, который был единственным багажом пассажиров, допуская, что в нем находилось новейшее взрывчатое вещество огромной сокрушительной силы. Очевидная абсурдность подобного объяснения, допускавшего, что можно взорвать целый поезд, не оставив от него и следа, но не повредив при этом рельсы, делала подобное объяснение чепухой. Расследование этого невероятного происшествия зашло в тупик, когда неожиданно произошло совершенно непредвиденное. Это было ни больше, ни меньше как письмо, полученное миссис Макферсон от ее мужа Джеймса Макферсона, который был хвостовым исчезнувшего поезда. Письмо, датированное 5 июля 1890 года, было отправлено из Нью-Йорка и получено 14 июля. Высказывались некоторые сомнения в подлинности письма. Но миссис Макферсон была совершенно уверена в почерке своего мужа. А тот факт, что в письмо было вложено 100 долларов 50-долларовыми бумажками, был сам по себе достаточным, чтобы исключить возможность мистификации. Обратного адреса в письме не было, а само оно гласило «Моя дорогая жена, я много думал и решил» что мне очень трудно от тебя отказаться, так же, как и от Лиззи. Я пытался с этим бороться, но ничего не выходит. Я посылаю тебе деньги, сумму, равную нашим 20 фунтам. Это будет вполне достаточно, чтобы ты и Лизи переплыли Атлантику. И я надеюсь, что гамбургские пароходы, останавливающиеся в Саутгемптоне, тебе понравятся. К тому же они дешевле, чем ливерпульские. Если ты сможешь приехать сюда и остановишься в Джонсон Хаус, я сообщу тебе, как мы встретимся. Но сейчас это для меня довольно трудно. И я не очень счастлив, так как мне трудно отказаться от вас обеих. Итак, на этом пока кончаю. Твой любящий муж. Джеймс Макферсон Некоторое время была надежда что это письмо поможет, наконец, все выяснить. Тем более удалось установить, что пассажир, очень похожий на исчезнувшего вместе с поездом Макферсона, отбыл из Саундгемптона под именем Саммерса на лайнере Вестула линии Гамбург-Нью-Йорк 7 июня. Миссис Макферсон и ее сестра Лиззи Долтон отправились в Нью-Йорк И в течение трех недель жили в Джонстон Хаус, но так ничего о пропавшем и не узнали. Вероятно, некоторые комментарии прессы дали Макферсону основание считать, что полиция использует женщин в качестве приманки. Как бы там ни было, совершенно точно известно, что он не дал о себе знать, и обе женщины возвратились в Ливерпуль. Так эта загадка и оставалась нерешенной до нынешнего 1898 года. Может показаться невероятным, что за все эти восемь лет ничто не пролило и малейшего луча света на сверхъестественное исчезновение специального поезда, в котором находились господин Каратал и его компаньон. Тщательные розыски дали возможность установить лишь то, что господин Каратал был хорошо известным финансистом и политиком в Центральной Америке и что во время своего путешествия в Европу он проявлял необыкновенное стремление как можно быстрее попасть в Париж. Его спутник, значившийся в списке пассажиров трансатлантического лайнера под именем Эдуарда Гометс, оказался человеком сомнительной репутации. Однако, имелось множество свидетельств тому, что он был предан интересам господина Каратала и что последний, будучи человеком физически слабым, держал при себе гомельца в качестве телохранителя. Можно добавить, что из Парижа никакой информации о возможной цели прибытия господина Каратала не поступило. Таковы были факты по этому удивительному делу, известные до тех пор, пока в марсельских газетах не появилось признание Герберта Делернак, приговоренного к смертной казни за убийство некоего торговца по имени Бонвало. Это признание имеет форму следующего заявления. «Не из гордости и хвастовства, даю я эту информацию». Потому что будь они моей целью, я мог бы рассказать о дюжине своих поступков, которые были не менее успешными. Я делаю это только для того, чтобы некоторые господа в Париже смогли понять, что я, имея возможность рассказать о судьбе господина Каратала, точно так же могу сообщить, в чьих интересах и почему указанию это все было сделано. В том случае если отмена приговора, которую я ожидаю, не произойдет достаточно быстро. Примите, господа, мое предупреждение, пока еще не слишком поздно. Вы знаете Герберта Делернак, его поступки так же реальны, как и его слова. Поторапливайтесь, иначе вам конец. Сейчас я не называю имен. Если бы только узнали эти имена, что бы вы подумали? Я только расскажу, как все было сделано. Я был верен своим хозяевам, и не сомневаюсь, что они меня не оставят ныне. Я надеюсь на это. И до тех пор, пока я не смогу убедиться, что меня предали, эти имена, которые потрясут Европу, не будут оглашены. Но в тот день... Что ж, я пока молчу. Не вдаваясь в подробности, я начну с того что в Париже в тот 1890 год шел знаменитый судебный процесс, связанный с ужасным политическим финансовым скандалом. Истинный характер и размах этого скандала никогда не будет известен никому, кроме таких доверенных агентов, каким был я. Честь и карьера многих лидеров Франции была под угрозой. Представьте себе группу «Кеглей», и тяжелый шар, катящийся прямо на них издалека. Шар ударяет по кеглям, и раз, два, три, все они поверженные в беспорядке валяются на полу. Так вот, некоторые крупнейшие люди Франции оказались в положении кеглей, а господин Каратал был подобен неумолимо катящемуся издалека шару. Если бы он прибыл, Это стало бы концом для них. Поэтому было решено, что господин Каратал не должен появиться в Париже. Я не виню всех этих людей, потому что на карту ставились огромные финансовые и политические интересы. Чтобы помешать господину Караталу, был образован синдикат. Среди его подписчиков были и такие люди, что даже и не представляли себе, какова его цель. Но очень многие хорошо понимали, что они затевают, и они могут быть уверены в том, что я помню их громкие имена. Им было точно известно, что Каратал прибудет в Париж еще задолго до того, как он выехал из Южной Америки, и они понимали, что данные, которыми он располагает, означают гибель для них. Распоряжение синдиката... Были неограниченные средства, совершенно неограниченные. Я не преувеличиваю. Искали человека, который будет в состоянии привести в действие всю эту гигантскую мощь. Человека изобретательного, решительного и надежного. Одного на миллион. Выбрали Герберта Деларнак. Я должен признать, выбор был сделан правильно. Я приступил к делу. Мой доверенный немедленно отправился в Южную Америку, чтобы не упускать Каратала из виду во время его путешествия в Европу. Если бы он успел вовремя, корабль, на котором плыл Каратал, никогда не прибыл бы в Ливерпуль. Но, к сожалению, корабль отплыл прежде, чем мой агент прибыл в Южную Америку. Тогда я снарядил военный брик, который должен был перехватить корабль в океане. Но и здесь меня постигла неудача. Однако, я был готов к подобным неожиданным срывам и подготовил другие мероприятия почти на все возможные случаи. Задача передо мной стояла довольно трудная. Не просто покушение, а уничтожение Коротала вместе с документами и возможными сообщниками, если он доверил им свои тайны. Кроме того... Он был наверняка настороже, так как вполне мог предполагать возможность покушения. Я был абсолютно уверен, что по прибытии в Лондон Каратал возьмет надежную охрану, а потому решил провести всю операцию между его прибытием в Ливерпуль и высадкой на станции железнодорожной компании «Лондон и Западное побережье» в Лондоне. Я подготовил шесть самостоятельных планов, один совершеннее другого. Какому из них суждено было осуществиться, зависело только от действий Каратала. Были предусмотрены все возможности. Конечно, я не мог сделать всего этого в одиночку. Что я мог знать, например, об английских железных дорогах? Но деньги дали мне возможность приобрести отличных агентов, И вскоре моим помощником стал один из наиболее способных людей Англии. Я не называю лишних имен, но и присваивать все заслуги себе одному. Этот человек отлично знал линию компании «Лондон» и «Западное побережье». В его распоряжении была бригада высококвалифицированных надежных людей. Идея принадлежала ему». А мое суждение требовалось лишь относительно деталей. Мы подкупили нескольких служащих компании, среди них и Джеймса Макферсона, которого мы считали наиболее вероятным хвостовым специального поезда. На нас работал и кочегар Смит. Мы пытались подступиться и к машинисту Джону Слейтеру, но сочли его чересчур упрямым и опасным. А потому от него пришлось отказаться. К моменту прибытия Каратала в Ливерпуль, мы уже знали, что он подозревает о покушении. Он привез с собой телохранителя, человека весьма опасного, носившего при себе бумаги Каратала и охранявшего как их, так и своего хозяина. Я пришел к выводу, что Каратал посвятил его в свою тайну, а Их нужно было ликвидировать обоих. Они должны были разделить единую участь. Этому особенно способствовало то обстоятельство, что Каратал решил воспользоваться специальным поездом, на котором из трех железнодорожников двое работали на меня за сумму, которая делала их независимыми на всю жизнь. Я не зайду столь далеко, чтобы сказать, что англичане честнее любого другого народа. Просто я обнаружил, что купить их стоило очень дорого. Я уже говорил о моем главном английском агенте, человеке с блестящим будущим. Однако болезнь горла, вероятно, сведет его в могилу раньше, чем он сделает достойную карьеру. В Ливерпуле им было подготовлено все — а я ждал лишь условного знака в гостинице в Кеньон. Когда были отданы распоряжения о специальном поезде, мой агент немедленно телеграфировал мне и предупредил, к какому моменту все должно быть готово. Под именем Горация Мура он сам явился на станцию и потребовал, чтобы ему предоставили специальный поезд, в надежде, что удастся поехать вместе с Караталом. При определенных обстоятельствах это могло бы быть для нас полезным. Однако каратал отказался от попутчика, и моему агенту пришлось путешествовать в вагончике Макферсона. Тем временем я заканчивал последнее приготовление к встрече специального поезда. Собственно говоря, все уже было готово, осталось лишь завершающее усилие. Ветка, которую мы выбрали, когда-то соединялась с главной магистралью, но их давно разъединили. Мы заранее проложили рельсы настолько, насколько это можно было сделать, не привлекая внимания, и оставалось лишь соединить их со стрелкой, что мои люди сделали очень быстро, так как шпалы были на месте, а все необходимое мы сняли с соседней колеи. По нашему плану, Кочегар Смит должен был хлороформировать Джона Слейтера, чтобы тот пропал вместе с остальными. В этом отношении и только в этом мой план нарушился. Я даже предполагал, что Макферсон совершит неосторожность и напишет домой. Наш Кочегар так ретиво выполнил свою задачу, что Слейтер вывалился из кабины паровоза. И хотя нам повезло, что он свернул себе шею, все же это осталось той единственной накладкой, которая несколько подпортила мой шедевр, который по сей день вызывает безмолвное восхищение тех, кто о нем знает. Осталось рассказать немногое. Мой помощник и его четверо вооруженных людей находились у стрелки на тот случай, если поезд сойдет с рельсов. Когда этого не произошло, и состав спокойно покатился по ветке, вся дальнейшая ответственность за судьбу предприятия легла на меня. Итак, поезд пошел по ветке, которая вела к заброшенному руднику спокойствие духа. Вы спросите, как же никто не увидел поезда, шедшего по неиспользуемой ветке? Могу сказать, что эта ветка идет в довольно глубокой лощине и чтобы увидеть поезд, нужно было находиться на самом ее гребне. На этом гребне не было никого, кроме меня, и я могу рассказать, что видел. Когда поезд прошел стрелку и свернул в нужном мне направлении, Смит, кочегар, замедлил его ход, а затем перевел паровоз на полную скорость. В это время Макферсон, мой Гораций Мур, и сам Смит спрыгнули с поезда. Вероятно, замедление движения поезда привлекло внимание пассажиров, но вот состав уже снова катился с полной скоростью, и только тогда они удосужились выглянуть в окно. Представьте себе их удивление, когда они обнаружили, выглянув из окна своего роскошного вагона, что рельсы, по которым мчится их поезд, покрыты ржавчиной. Как, вероятно, захватила их дух при сей мысли о том, что отнюдь не Манчестер, а сама смерть ждет их в конце этой заброшенной зловещей линии. А поезд мчался с необыкновенной скоростью по изъеденным ржавчиной рельсам, и колеса его раздирающе скрижетали. Я был близко от поезда и видел лица тех людей. Каратал молился... По-моему, я видел в его руках четки. Его спутник ревел, как бык, почуявший кровавый запах бойни. Он увидел меня и замахал руками, словно помешанный. Потом высунул в окно портфель и швырнул его в мою сторону. Значение этого жеста было для меня совершенно очевидным. «Вот документы», — словно говорил он. «Мы будем молчать, если нас спасут». Это было бы очень хорошо, если бы мы могли так поступить. Но бизнес есть бизнес. Кроме того, отныне поезд уже был нам так же неподвластен, как и им. Он умолк в тот момент, когда поезд вышел на вогнутую дугу, и взором обреченных открылась черная горловина рудника. Мы убрали бревна, которыми она была заколочена, и расчистили площадку перед входом. Раньше рельсы доходили только до этой площадки, но мы добавили несколько звеньев до самого края шахты. Последнее звено оказалось даже нависающим над своим дальним концом над пропастью. Я видел в окне две головы. Коротал внизу, а гомец сверху. Оба они молчали, парализованные увиденным. Удивительно, как при такой скорости поезд не сошел с этих покореженных проржевевших рельсов. Врезавшись буфером паровоза в дальний конец шахтного ствола, поезд на минуту остановился, его тендеры и вагоны сплющились в единую черно-зеленую массу, и все это, словно подломившись где-то посередине, Рухнуло в шахту рудника. До нас донеслись глухие удары обломков поезда, стены шахты, а потом раздался приглушенный удар. Вероятно, в этот момент взорвался котел, потому что послышался взрыв, и плотное облако пара и дыма вырвалось из черной глубины и расползлось вокруг. Потом пар исчез, дым улетучился и под летним солнцем на руднике спокойствия духа все вновь смолкло. Выполнив столь успешно наше дело, мы разъединили ветку и главную магистраль, убрали лишние рельсы, прибили на прежнее место бревна, предварительно сбросив в шахту обломки, оставшиеся на месте крушения, и без задержки покинули Англию. Большинство из нас вернулось в Париж. Мой город Мур отправился в Манчестер, а Макферсон через Саутгемптон в Америку. Посмотрите английские газеты того времени, и вы увидите, как четко мы выполнили свое дело и как полностью сбили со своего следа умнейших сыщиков страны. Вы помните, конечно, что Гомец выбросил из окна портфель с бумагами. И мне не нужно пояснять, что я сохранил его и доставил бумаги моим хозяевам. Однако им будет небезразлично узнать, что из этого портфеля я оставил себе на память обо всей истории несколько небольших бумажек. Я не намерен публиковать их, но так как в этом мире каждый человек сам за себя, то что еще мне остается, если мои друзья не придут мне на помощь в трудную минуту? Можете верить, господа, что Герберт Делернак одинаково изобретателен, когда он с вами или когда он против вас. И он не такой человек, который пойдет на гильотину, прежде чем не убедиться, что каждый из вас находится по пути на каторгу в Новую Каледонию. Для своего собственного блага поторопитесь, монсеньор, барон, генерал. Читая эти строки, вы можете сами вписать здесь свои имена. Обещаю, что в следующем номере газеты пустых мест не будет. Постскриптум. Перечитывая это заявление, я обнаружил одно неясное для читателя место. Оно касается дальнейшей судьбы Макферсона, который был настолько глуп, что написал из Нью-Йорка письмо своей жене. Можно представить себе, что когда на карту были поставлены столь важные интересы, мы не могли рисковать. Единожды нарушив клятву своим письмом, он уже не мог больше пользоваться нашим доверием. Мы приняли меры к тому, чтобы он не встретился со своей женой. Я даже считаю, что будет правильным заверить ее в том, что нет ни малейшего препятствия к ее вторичному замужеству. 1898 год Артур Канан-Дойл Серебряное зеркало 3 января Проверить счета Уайта и Одерспуна будет делом нелегким. Предстоит просмотреть 20 огромных грозбухов, Каков в действительности окажется младший партнер? Это первое большое поручение, возложенное на меня, и мне хотелось бы достойно выполнить его. Я должен справиться. Проверку следует закончить к сроку, чтобы результаты ее оказались в руках юристов до начала судебного процесса. Джонсон сказал утром, что я должен выверить все до последней цифры к 20 числам месяца. Ну что ж, за работу. И если человеческий мозг и нервы способны выдержать такую нагрузку, то я справлюсь с заданием. Это означает работу в конторе с 10 до 5, а потом снова сидение за столом с 8 вечера до часу ночи. Таков удел бухгалтера. В самые ранние часы суток, когда мир еще погружен в сон, я просматриваю столбец за столбцом в поисках недостающих цифр, которые смогут удостоверить, что уважаемый член муниципалитета преступник, и мне начинает казаться, что моя профессия не так уж прозаична. В понедельник я впервые натолкнулся на растрату. Ни одному охотнику на крупную дичь, напавшему на след, не испытать более острого волнения. Но взглянув на двадцать гроз бухов, я не мог не подумать о чащобах, сквозь которые придется продираться, прежде чем я доберусь до своей добычи. Тяжкий труд, но в то же время великолепное развлечение. Я как-то видел этого толстяка на обеде в Сити, его разрумянившуюся физиономию, сиявшую поверх белой салфетки. Он скользнул взглядом по бледному маленькому человечку на другом конце стола, Думаю, что его щеки побледнели бы. Знаю он, какая работа мне предстоит. 6 января. Что за дурацкая манера у докторов рекомендовать отдых, когда ни о каком отдыхе не может быть и речи? слы, С таким же успехом можно кричать человеку, за которым гонится стая волков, что ему необходим полный покой. Мои расчеты должны быть готовы к определенному числу. Если этого не случится, я упущу открывшиеся передо мной возможности. Какой же может быть отдых? После суда я отдохну недельку. Возможно, не стоило обращаться к доктору, но от ночного сидения за работой я сделался нервен до крайности возбудим. Я не ощущаю боли, а только тяжесть в голове и по временам дымка застилает глаза». Я подумал, что, может быть, какой-либо бромит или хорал или что-то в этом роде пошли бы мне на пользу. О том же, чтобы прервать работу, смешно даже говорить. Здесь как при беге на длинные дистанции. Сначала чувствуешь головокружение, сердце колотится, трудно дышать. Но если сумеешь превозмочь себя, приходит второе дыхание. Даже если оно не придет, я не брошу работать». Два грозбуха уже позади, и порядочная часть третьего тоже проверена. Мошенник ловко запутывал следы, но я обнаружил их, несмотря ни на что. 9 января. Я не собирался больше идти к доктору. Однако пришлось. Нервы напряжены и могут прийти в полное расстройство. Существует опасность для здоровья. Хорошенькое предостережение. «Но я не могу себе позволить расслабиться и стану рисковать здоровьем и дальше. Пока я в состоянии сидеть за столом и держать перо в руках, буду выслеживать старого мошенника». «Да, надо же написать и о странной истории, за которой мне пришлось прибегнуть к помощи доктора на этот раз. Я запишу подробно то, что мне довелось видеть и ощущать, поскольку это интересно само по себе». «Любопытнейший психофизиологический казус», как определил доктор. «И поскольку я уверен, что некоторое время спустя все виденное покажется мне нереальным, ускользающим, подобно смутным образом промелькнувшим вгновение между сном и явью, и пока впечатления не стерлись, я должен записать их, хотя бы для того, чтобы отвлечься от бесконечных цифр». В комнате у меня есть оправленное в серебряную раму зеркало, подарок друга, знавшего толк в антиквариате. Насколько я помню, он купил зеркало на распродаже и не имел понятия о том, как оно там очутилось. Оно довольно большое, 3 фута в ширину и 2 в высоту, и стоит на боковом столике слева от моего рабочего места. Рама плоская, около 3 дюймов шириной, старинная, настолько старинная, что на ней нет ни клейма, ни другого знака, дающего возможность определить, когда она сделана. Отражательная способность венецианского стекла великолепна и представляется мне присуща лишь изделиям старых мастеров. Когда глядишь в зеркало, создается ощущение глубины, которое не чувствуешь в созданиях современных зеркальщиков. Зеркало поставлено так, что, сидя за столом, я вижу в нем отражение багряных оконных штор и больше ничего. Но вчера вечером случилась удивительная вещь. Я проработал несколько часов, превозмогая себя. Время от времени цифры расчетов сливались, их словно застилало дымкой. Все чаще мне приходилось прерывать работу, протирать глаза. При этом я мимолетно глянул в зеркало. Там творилось нечто странное. Привычного отражения багряных штор не было, но зеркало туманилось, причем не его поверхность, сверкавшая как сталь, но самая его глубина. Когда я всмотрелся, мне почудилось, что зыбкая дымка медленно вращалась то в одну, то в другую сторону, затем сгустилась в белое клубящееся облако. Картина эта выглядела так реально, что я не мог не обернуться, решив, что шторы загорелись, Но в комнате царило спокойствие. Никаких звуков, кроме тиканья часов. Никакого движения, кроме медленного вращения странного облака в глубине старого зеркала. Затем, по мере того, как я смотрел, дымка или туман, или облако, как ни назови, казалось, сконцентрировалось в двух точках, расположенных неподалеку одна от другой, И вдруг я понял, вздрагивая не столько от страха, сколько от любопытства, что это два глаза, глядящие из зеркала в комнату. Мне удалось различить очертания головы, еле видимой в тумане, женской, судя по прическе. Лишь глаза были видны совершенно явственно, темные, горящие, полные ненависти или ужаса. Трудно было определить, чего именно. Никогда раньше мне не приходилось видеть глаз, полных такой напряженной яркой жизни. Взгляд их, не задержавшись на мне, был устремлен вглубь комнаты. Я выпрямился, провел рукой по лбу и, сделав усилие, пришел в себя. Очертания головы растаяли. Зеркало медленно прояснилось, и в нем снова возникло отражение багряных штор. «Скептики, безусловно, могут сказать, что я заснул над цифрами, и все увиденное в зеркале было сном. Но я никогда не чувствовал себя в большей степени бодрствующим. Я не усомнился в этом, даже пока смотрел в зеркало и говорил себе, что это мое впечатление, фантазия, результат перенапряжения и бессонницы. Но почему именно в такой форме? И кто эта женщина?» Какие страсти обуревали ее и отражались в ее прекрасных карих глазах. Они продолжали преследовать меня и тогда, когда я уже вернулся к работе. Впервые мне не удалось полностью выполнить дневную норму, какую я себе определил. Возможно, именно потому сегодня вечером ничего необычного не случилось. Утром мне нужно рано встать, во что бы то ни стало. 11 января. «Все хорошо, и мне удалось сделать изрядную часть работы. Я путываю сетью, виток за витком — это грузное тело. Но если меня подведут нервы или мне не достанет сил, смеяться последним будет он. Зеркало оказывается чем-то вроде барометра, свидетельствующего о степени моего утомления. Каждую ночь, складывая работу, я смотрю, не затуманилось ли оно». Доктор Синклер настолько заинтересовался моим случаем, что зашел сегодня вечером взглянуть на зеркало. Я показал ему с трудом обнаруженную неразборчивую надпись, сделанную на обороте рамы. Он рассматривал надпись в лупу, но не пришел ни к какому выводу. Доктор порекомендовал мне перенести зеркало в другую комнату. Но ведь, чтобы мне не мерещилось в зеркале, это по мнению доктора лишь симптом. Опасность заключается в том, что эти симптомы вызывает. 20 гроз бухов, а не серебряное зеркало, вот что стоило бы унести отсюда подальше, если бы это было возможно. Но сейчас я работаю только над восьмым. 13 января Быть может, зеркало все же следовало бы убрать. В последнюю ночь благодаря ему мне довелось пережить ощущения, ни с чем не сравнимые. Они настолько захватили меня, что теперь ни за что не стану убирать зеркало. Думается, было около часу ночи. Я приводил в порядок книги, прежде чем идти спать, как вдруг увидел перед собой ее. Небольшого роста фигура дамы была видна очень отчетливо, и каждая черта, каждая деталь ее одежды запечатлелись в моей памяти. Она находится у самого левого края зеркала. Рядом с ней кто-то, едва видимый. Я сумел различить, что это мужчина. Он припадает к земле. За ними туман, в котором угадываются мелькающие фигуры. Нет, предо мной отнюдь не картина. Это живая сцена, происходящая на моих глазах эпизод. Женщина мертвеет и дрожит. Мужчина рядом с ней сжимается в комок. Мечутся тени, неясно обозначившиеся в темноте. Все мои страхи улетучились, я сгорал от любопытства. Было бы просто безумием, увидев так много, не смотреть больше. Теперь, наконец, я могу описать женщину вплоть до мельчайших подробностей. Она очень красивая и совсем молода. Ей не больше 25 лет, насколько я могу судить. Волосы ее прекрасного каштанового оттенка отливают золотом. Маленькая плоская шапочка углом ложится на лоб, кружевная, сшитая жемчугом. Лоб высокий, возможно, слишком высокий для идеальной красавицы, но ничего иного нельзя себе вообразить, поскольку он придает властность и силу ее женственному и нежному лицу. Тяжелые веки под изящно выгнутыми бровями, глаза огромные, темные, полные захлестнувших ее чувств, Ненависти или ужаса. Они противоречат ее гордости и самообладанию, позволяющему ей сохранять присутствие духа. Щеки мертвенно-бледные, губы белые от испытываемой муки. Изящная линия подбородка и шеи. Женщина сидит, наклонясь вперед, в кресле, напряженная и застывшая, оцепенев от ужаса. На ней платье черного бархата. Драгоценный камень пламенем горит на груди, и золотое распятие поблескивает в складках материи. Кто она? Знатная дама, чей облик продолжает жить в старом серебряном зеркале. Что за злодеяние оставило в зеркале отпечаток, который сейчас, в иную эпоху, волнует душу? Еще одна подробность. Слева на юбке ее черного платья была, как я решил поначалу, скомканная белая лента. Затем, вглядевшись, а может быть само видение постепенно обрело ясность, я различил, что это. Рука мужчины, который скорчился на полу, пораженный ужасом, и судорожно комкала ткань платья. Фигура его оставалась туманна. Но эта напряженная рука ярко выделялась на темном бархате, заставляя предчувствовать какую-то трагедию. Этот человек испуган, страшно испуган. Для меня это несомненно. Что же так устрашило его? Почему он уцепился за платье женщины? Все дело в движущихся на заднем плане фигурах. Я позабыл о своих нервах и смотрел, не отрываясь, как в театре. Но что случилось дальше, я увидеть не смог. Туман стал редеть. Можно было только уловить порывистые и стремительные движения неясных фигур. Затем зеркало снова прояснилось. «Доктор считает, что мне следует прервать на день работу, и я могу себе это позволить, так как за последнее время успел сделать довольно много». «Очевидно, появление видений целиком зависит от состояния моих нервов». Доказательством может послужить мое часовое сидение перед зеркалом сегодня вечером, не давшее, впрочем, никаких результатов. Мой отдых рассеял все видения. Хотелось бы мне знать, удастся ли когда-нибудь постичь, что все это значит. Сегодня вечером я как следует рассмотрел зеркало под яркой лампой, и кроме таинственной надписи... Сумел различить какие-то геральдические знаки, еле заметные на серебре. Думается, они очень древние, поскольку очень стерлись. Как мне удалось разобрать, это три наконечника копья. Два сверху и один внизу. Надо бы показать их доктору, когда он зайдет завтра. 14 января. Я продолжаю чувствовать себя прекрасно и хотел бы, чтобы ничто не помешало мне закончить работу. Я показал доктору клейма на зеркале. Он тоже считает, что это геральдические знаки. Доктора съедает любопытство, и он бы спрашивает у меня подробности. Забавно наблюдать, как он терзается двумя противоположными желаниями, чтобы его пациент расстался с этими симптомами, и чтобы медиум, каковым он меня считает, проник в тайну прошлого. Доктор мне советовал отдохнуть еще, но не настаивал. Я же сказал ему, что это невозможно, пока не просмотрен десяток оставшихся грузбухов. 17 января. Три вечера прошли спокойно. День отдыха принес результаты. Осталось около четверти всей работы, но придется ускорить темпы. Юристы требуют материал. У меня его больше, чем достаточно. Мне удалось улечить подозреваемого сотни раз». Когда все поймут, как увертлив и ловок этот негодяй, моя репутация упрочится. Поддельные счета, фальшивые балансы, дивиденды с капитала, потери, занесенные в графу прибылей, замалчивание части расходов, манипуляции с мелкими суммами. Неплохой перечень. 18 января «Болит голова, дергает и бьется височная жила. Все признаки болезни лицо, Да и сама болезнь не заставила себя ждать. Но на самом деле меня не так огорчает появление видения, как то, что оно прервалось раньше, чем все выяснилось. А вот сегодня я видел больше. Колено преклоненный человек был виден так же ясно, как и дама, чье платье он не отпускал. Он небольшого роста». Смуглый, с черной остренькой бородкой. На нем свободная одежда из узорчатой шелковой ткани, красных тонов, отороченная мехом. Как же он испуган! Его бьет озноб, он съеживается, оборачивается и смотрит через плечо. В другой руке у него небольшой кинжал, но вряд ли он пустит его в ход, он слишком робок и испуган. Теперь я начинаю различать фигуры на заднем плане. Яростные лица, бородатые, смуглые, проступились сквозь туман. Особенно ужасен один из них, с головой напоминающий череп, совпалыми щеками и ввалившимися глазами. Он тоже держит в руке кинжал. Справа от женщины стоит высокий человек, с льняными волосами, с суровым и мрачным лицом. Прекрасная дама умоляюще смотрит на него. Колено преклоненный мужчина тоже. Кажется, этот юноша должен решить их судьбу. Мужчина подползает ближе и прячется в складках платья сидящей дамы. Высокий юноша наклоняется и пытается оторвать его от нее. Вот что удалось мне увидеть вчера вечером, прежде чем зеркало прояснилось. «Узнаю ли я когда-нибудь, какое событие происходит на моих глазах и чем оно закончится?» «Это не просто игра воображения». «Я совершенно уверен, где-то, когда-то разыгралась эта трагедия, а старое зеркало отражало происходившее. Но когда и где?» «20 января. Работа моя подходит к концу, да и время на исходе. Я ощущаю, как во всю силу работает мозг. Чувствую невыносимое напряжение, предвещающее «что-то произойдет». Я устал до предела. Но сегодняшний вечер последний. Я должен закончить с последним грузбухом и со всем делом, прежде чем встану из-за стола. Я должен сделать это. Должен. 7 февраля. Я все сделал. Боже, что я пережил. Не знаю, хватит ли мне сил записать все, что случилось. Прежде всего, следует сказать, что я пишу эти строки в частной лечебнице доктора Синклера спустя почти три недели с последней записи. Ночью 20 января мои нервы не выдержали напряжения, и я не помню ничего до того момента, как три дня назад очнулся здесь, и теперь могу отдохнуть с чистой совестью. Я закончил работу, прежде чем нервы отказали мне. Расчеты попали к юристам. Охота окончена. «Теперь нужно описать ту последнюю ночь». Я поклялся, что закончу работу, и изо всех сил старался сдержать слово, хотя голова разламывалась и в висках стучала. И я не поднял глаз, пока не просчитал последнюю графу. Удержаться было трудно, ведь все время я знал, чувствовал, что в зеркале происходят удивительные вещи. Я чувствовал это каждым нервом. «Загляни я в зеркало, вся работа пошла бы на смарку, поэтому я не смотрел, пока все не закончил». Затем, когда я отложил перо и обернулся к зеркалу, что за зрелище предстало передо мною? Зеркало в серебряной раме было озарено светом, как сцена, где разыгрывается драма. Не было никакой дымки. Плачевное состояние моих нервов придало видению изумительную ясность. Каждая черта... «Каждое движение были четкими, как в жизни. Подумать только. Я едва живой от усталости бухгалтер. Самое прозаическое на свете существо, сидящее над счетными книгами мошенника-банкрота, оказался тем избранником, которому единственному из всех живущих довелось созерцать подобное зрелище». Это была та же сцена и те же фигуры, что и накануне, но действие драмы получило дальнейшее развитие. Высокий юноша держал женщину в объятиях, она отстранялась, глядя на него с ненавистью. Скорчившегося у ее ног мужчину оттащили, десяток людей окружили его, бородатые, со свирепыми лицами. Они бросились на него с кинжалами. Казалось, они все наносили удары одновременно. Руки их вздымались и опускались. Кровь не текла из его ран. Она сочилась. Красный шелк его одежды был весь пропитан ею. Он метался в разные стороны, пурпурный поверх красного, как перезревшая слива. Они ожесточенно наносили новые удары, и по его одежде бежали новые струйки крови. Это было ужасно. «Ужасно!» Они волокли его к дверям, пиная ногами. Женщина, полуобернувшись, смотрела на него с ужасом. Ее рот был широко открыт в беззвучном крике. И тогда то ли увиденное мною было чересчур большой нагрузкой для моих нервов, то ли работа была окончена и перенапряжение последних дней тяжко обрушилось на меня. Но комната завертелась. Пол, казалось, ушел из-под ног, и больше я ничего не помню». Утром моя квартирная хозяйка обнаружила меня без чувств возле серебряного зеркала. Но я не осознавал ничего, пока три дня назад не пришел в себя в лечебнице. 9 февраля. Только сегодня я рассказал все доктору. Раньше он не позволял мне говорить об этом. «Ваши видения, не напоминают ли вам одно хорошо известное историческое событие?» спросил он с сомнением, глядя на меня. «Я уверил его, что совершенно не знаю истории. И вы не представляете себе, откуда взялось ваше зеркало, и кому оно в свое время принадлежало?» — продолжал он. «А вы?» — спросил я, поскольку он говорил, явно имея что-то в виду. «Это совершенно невозможно», — ответил он. «Но как иначе объяснить ваше видение? То, что вы рассказывали раньше, тоже заставляло думать именно об этом. Но сейчас...» «Нет, таких совпадений не бывает. Вечером я принесу вам кое-какие заметки». Вечером того же дня от меня только что ушел доктор. Нужно записать его слова настолько точно, насколько получится. Он начал с того, что положил несколько старых и пыльных фолиантов мне на постель. «Загляните сюда на досуге», — сказал он. «Я сделал несколько выписок, которые вы можете проверить». «Нет сомнений». Вы видели убийство итальянского певца Ритчо шотландской знатью на глазах у Марии Стюарт, имевшее место в марте 1566 года. Ваше описание женщины совершенно точно. Высокие лоб и тяжелые веки на необычайном красоты лице вряд ли могут принадлежать двум разным женщинам. Тонкий юноша и ее муж Дарнлей – Ритчо, как свидетельствует хроника, был одет в свободное платье узорчатой ткани, отделанное мехом, и панталоны красновато-коричневого бархата. Одной рукой он хватался за платье Марии, в другой сжимал кинжал. Жестокий человек с запавшими глазами – Рутвен, только что вставший с содра болезни. Все совпадает до мельчайших подробностей. «Почему же это привиделось мне?» – спросил я в изумлении. Почему мне одному из всего человечества? Потому что ваш разум и нервы оказались способны воспринимать увиденное, и поскольку вам посчастливилось обладать зеркалом, в котором это можно было увидеть». «Зеркало? Вы думаете, зеркало принадлежало Марии Стюарт и находилось в ее покоях, где произошло убийство? Я уверен, что это ее зеркало. Она была прежде королевой Франции». Ее вещи должны были носить королевский герб. То, что показалось вам наконечниками копий, на самом деле – бурбонские лилии. А надпись? Надпись можно расшифровать, как «Дворец Святого Креста». Кто-то сделал пометку на зеркале, чтобы не забыть, откуда оно взялось. Это означает «Дворец Холли Кросс». «Холли Руд! воскликнул я. «Именно!» Ваше зеркало когда-то находилось в Холлеруде. Вам выпали на дулю необыкновенные переживания. Однако, искренне надеюсь, ничего подобного с вами больше не повторится. Артур Конан Дойл Обряд дома Мисс Грейвов В характере моего друга Холмса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 Вечно были полны странных предметов, связанных с химией или какой-нибудь уголовщиной. И эти реликвии постоянно оказывались в самых неожиданных местах, например, в масленке, а то и в еще менее подходящем месте. Однако, больше всего мучили меня бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами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 Виноторговца и происшествия с одной русской старухой. Вот странная история алюминиевого костыля. Вот подробный отчет о кривоногам Риколетти и его ужасной жене. А это... вот... вот, Отсон, это действительно прелестно. Он сунул руку на самое дно ящика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 «Как вам нравятся эти сокровища?» – спросил он, улыбаясь недоумению, написанному на моем лице. «Хм, любопытная коллекция?» «Да, Остсон, очень любопытная. А история, которая с ней связана, покажется вам еще любопытнее». «Так что, у этих реликвий есть своя история?» «Более того, они сами история. Что вы хотите этим сказать, Холмс?»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 «Как бы мне хотелось, чтобы вы рассказали об этом случае, Холмс!» — попросил я. «Я ставил весь этот хлам неубранным!» — насмешливо возразил он. «А как же ваша любовь к порядку, Отсон?» «Впрочем, я и сам хочу, чтобы вы приобщили к своим летописям это дело, потому что в нем есть такие детали, которые делают его уникальным в хронике уголовных преступлений не только в Англии,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 И в сезон охоты на фазанов в доме обычно собирается большое общество, что тоже требует немало слуг. Всего у меня 8 горничных, повар, дворецкий, 2 лакея и мальчуган на посылках. В саду и при конюшне имеются, конечно, свои рабочие. Из этих людей дольше всех прослужил нашей семье Брайтон, Дворецкий.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 Но у этого совершенства есть один недостаток. Он немного донжуан. И, как вы понимаете, в нашей глуши ему не слишком трудно было играть эту роль. Все шло хорошо, пока он был женат. Но когда его жена умерла, он стал доставлять нам немало хлопот. Правда, несколько месяцев назад мы уже успокоились и решили, что все опять наладится. Брайтон обручился с Рэчел Хауэллс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 Точнее, в прошлый четверг ночью я никак не мог уснуть, потому что по глупости выпил после обеда чашку крепкого черного кофе. Промучившись до двух часов ночи и почувствовав, что все равно не засну, я наконец встал и зажег свечу. Я хотел продолжить чтение начатого романа, но оказалось, что книгу я забыл в бильярдной, поэтому, накинув халат, я отправился за нею.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 Стены всех коридоров в Харлстоне украшены старинным оружием. Это военные трофеи моих предков. Схватив с одной из стен алибарду, я поставил свечу на пол, прокрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь библиотеки. Дворецкий Брайтон, совершенно одетый, сидел в кресле. На коленях у него был разложен лист бумаги, похожий на географическую карту. И он смотрел на него в глубокой задумчивости. Остолбенев от изумления, я не шевелился и наблюдал за ним из темноты. Комната была слабо освещена огарком свечи. Вдруг Брайтон встал, подошел к бюро, стоявшему у стены, отпер его и выдвинул один из ящиков. Вынув оттуда какую-то бумагу, он снова сел на прежнее место, Положил ее на стол возле свечи, разгладил и стал внимательно рассматривать. Это спокойное изучение наших фамильных документов привело меня в такую ярость, что я не выдержал, шагнув вперед, и Брайтон увидел, что я стою в дверях. Он вскочил. лицо его подзеленело от страха, и он поспешно сунул в карман похожий на карту лист бумаги, который только что изучал. «Отлично», — сказал я. «Вот как вы оправдываете наше доверие! С завтрашнего дня вы уволены!» Он поклонился с совершенно подавленным видом и проскользнул мимо меня, не сказав ни слова. Агарок остался на столе, и при его свете я разглядел бумагу, которую Брайтон вынул из бюро. К моему изумлению, оказалось, что это не какой-нибудь важный документ, а всего лишь копия с вопросов и ответов, произносимых при выполнении одного оригинального старинного обряда, который называется у нас «Обряд дома Мессгрейвов». Вот уже несколько веков каждый мужчина из нашего рода, достигнув совершеннолетия, выполняет известный церемониал, который представляет интерес только для членов нашей семьи или, может быть, для какого-нибудь археолога, как вообще вся наша Геральдика но никакого практического применения иметь не может. «К этой бумаге мы еще вернемся», — сказал Е.М.С. Грейву. «Ну хорошо, если вы полагаете, что это действительно необходимо», — с некоторым колебанием ответил мой собеседник. «Итак, я продолжаю изложение фактов. Замкнув бюро ключом, который оставил Брайтон, я уже собирался было уходить» как вдруг с удивлением увидел, что Дворецкий вернулся и стоит передо мной. «Мистер Мессгрейвс!» – кричал он голосом хриплым от волнения. «Я не вынесу бесчестия. Я человек маленький, но гордость у меня есть, и бесчестие убьет меня! Смерть моя будет на вашей совести, сэр, если вы доведете меня до отчаяния! Умоляю вас! Если после того, что случилось, вы считаете невозможным оставить меня в доме, «Дайте мне месяц сроку, чтобы я мог сказать, будто ухожу добровольно, а быть изгнанным на глазах у всей прислуги, которая так хорошо меня знает, это выше моих сил!» «Вы не стоите того, чтобы с вами особенно церемонились, Брайтон», — ответил я. «Ваш поступок просто возмутителен. Но так как вы столько времени прослужили в нашей семье, я не стану подвергать вас публичному позору». Однако месяц — это слишком много. Можете уйти через неделю, и под каким хотите предлогом. — Через неделю, сэр! — скричал он с отчаянием. — О, дайте мне хотя бы две недели! — Через неделю, — повторил я. И считайте, что с вами обошлись очень мягко. Низко опустив голову, он медленно побрел прочь совершенно уничтоженный, а я погасил свечу и пошел к себе. В течение двух следующих дней Брайтон самым тщательным образом выполнял свои обязанности. Я не напоминал ему о случившемся и с любопытством ждал, что же он придумает, чтобы скрыть свой позор. Но на третий день он, вопреки обыкновению, не явился ко мне за приказаниями. После завтрака, выходя из столовой, я случайно увидел горничную Рэчел, как я уже говорил вам, Она только недавно оправилась после болезни и сейчас была так бледна. У нее был такой изнуренный вид, что я даже пожурил ее за то, что она начала работать. «Напрасно вы встали с постели», — сказал я. Примитесь за работу, когда немного окрепните». Она взглянула на меня с таким странным выражением, что я подумал, уж не подействовала ли болезнь на ее рассудок. «Я уже окрепла», — мистер Мэсгрейв, ответила она. «Посмотрим, что скажет врач», — возразил я. «А пока что бросьте работу и идите вниз. Кстати, скажите Брайтону, чтобы он зашел ко мне». «Дворецкий пропал», — сказала она. «Пропал? То есть как пропал?» «Пропал? Никто не видел его? В комнате его нет?» «Он пропал! Да, да, пропал!» Она прислонилась к стене и начала истерически хохотать. А я, напуганный этим внезапным припадком, подбежал к колокольчику и позвал на помощь. Девушку увели в ее комнату, причем она все еще продолжала хохотать и рыдать. Я же стал расспрашивать о Брайтоне. Сомнения не было, он исчез. Постель оказалась нетронутой, и никто не видел его с тех пор, как он ушел к себе накануне вечером. Однако трудно было бы себе представить, каким образом он мог выйти из дому, потому что утром и окна, и двери оказались запертыми изнутри. Одежда, часы, даже деньги Брайтона – все было в его комнате. Все, кроме черной пары, которую он обыкновенно носил. Не хватало также комнатных туфель, но сапоги были налицо. Куда же мог уйти ночью дворецкий Брайтон? И что с ним сталось? Разумеется, мы обыскали дом и все службы, но нигде не обнаружили его следов. Повторяю, наш дом – это настоящий лабиринт, особенно самое старое крыло. Теперь уже необитаемое, но все же мы обыскали каждую комнату и там, и даже чердаки. Все наши поиски оказались безрезультатными. Мне просто не верилось, чтобы Брайан мог уйти из дому оставив все свое имущество. Но ведь все-таки он ушел, и с этим приходилось считаться. Я вызвал местную полицию, но ей не удалось что-либо обнаружить. Накануне шел дождь, и осмотр лужаек и дорожек вокруг дома ни к чему не привел. Так обстояло дело до того момента, пока новое событие не отвлекло наше внимание от этой загадки. Двое суток Рэчел Хауэллс, приходила от бредового состояния к истерическим припадкам. Она была так плоха, что приходилось на ночь приглашать к ней сиделку. На третью ночь после исчезновения Брайтона сиделка, увидев, что больная спокойно заснула, тоже задремала в своем кресле. Проснувшись рано утром, она увидела, что кровать пуста, окно открыто, а пациентка исчезла. Меня тотчас же разбудили, я взял с собой двух лакеев и отправился на поиски пропавшей. Мы легко определили, в какую сторону она убежала. Начинаясь от окна, по газону шли следы, которые кончались у пруда рядом с посыпанной гравием дорожкой, выводившей из наших владений. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины. Вы можете себе представить, какое чувство охватило нас, когда мы увидели, что отпечатки ног бедной безумной девушки обрывались у самой воды. Разумеется, мы немедленно вооружились баграми и принялись разыскивать тело утопленницы, но не нашли его. Зато мы извлекли на поверхность другой совершенно неожиданный предмет. Это был полотняный мешок, набитый обломками старого, заржавленного, потерявшего цвет металла и какими-то тусклыми осколками не то гальки, не то стекла. Кроме этой странной добычи, мы не нашли в пруду решительно ничего. И несмотря на все наши вчерашние поиски и расспросы, так ничего не узнали ни о Рэчел Хауэллс, ни о Ричарде Брайтоне. Местная полиция совершенно растерялась, и теперь последняя моя надежда на вас. Можете себе представить, Уотсон, с каким интересом выслушал я рассказ об этих необыкновенных событиях, как хотелось не связать их в единое целое и отыскать путеводную нить, которая привела бы к их разгадке. Дворецкий исчез, горничная исчезла. Прежде горничная любила Дворецкого, но потом имела основание возненавидеть его. Она была уроженка у Эльца, Натура необузданная и страстная. После исчезновения дворецкого она была крайне возбуждена. Она бросила в пруд мешок с весьма странным содержимым. Каждый из этих фактов заслуживал внимания, но ни один из них не объяснял сути дела. Где я должен был искать начало этой запутанной цепи? Ведь Передо мной было лишь последнее ее звено. «Месс Грейв», — сказал я, — «мне необходимо видеть документ, изучение которого ваш дворецкий считал настолько важным, что даже пошел ради него на риск потерять место». «Да в сущности это наш обряд, чистейший вздор», — ответил он, — «единственное, что его оправдывает, это его древность». Я захватил с собой копию вопросов и ответов на случай, если бы вам вздумалось взглянуть на них. Он протянул мне тот самый листок, который вы видите у меня в руках. Этот обряд – нечто вроде экзамена, которому должен быть подвергнут каждый мужчина из рода Мессгрейвов. Сейчас я прочитаю вам вопросы и ответы в том порядке, в каком они записаны здесь. Кому это принадлежит? Тому, кто ушел. Кому это будет принадлежать? Тому, кто придет. В каком месяце это было? В шестом, начиная с первого. Где было солнце? Над дубом. Где была тень? Под вязом. Сколько надо сделать шагов? На север 10 и 10 на восток, 5 и 5 на юг, 2 и 2 на запад, 1 и 1 и потом вниз. Что мы отдадим за это? Все, что у нас есть. Ради чего отдадим мы это? Во имя долга. Только в подлиннике нет даты, заметил Месс Грейв. Но, судя по его орфографии... Он относится к середине XVII века. Боюсь, впрочем, что он мало поможет нам в раскрытии нашей тайны. Зато он ставит перед нами вторую загадку, ответил я. Еще более любопытную. И возможно, что разгадав ее, мы тем самым разгадаем и первую. Мэзгрейв, надеюсь, что вы не обидитесь на меня, если я скажу, что ваш дворецкий... По-видимому, очень умный человек и обладает большой проницательностью и чутьем, гораздо большей, чем десять поколений его господ. «Признаться, я вас не понимаю», — ответил Мессгрейв. «Мне кажется, что эта бумажка не имеет никакого практического значения. А мне она кажется чрезвычайно важной именно в практическом отношении». И, как видно, Брайтон был тоже того же мнения. По всей вероятности, он видел ее и до той ночи, когда вы застали его в библиотеке. Вполне возможно, мы никогда не прятали ее. По-видимому, на этот раз он просто хотел освежить в памяти ее содержание. Насколько я понял, он держал в руках какую-то карту или план, который сравнивал с манускриптом и немедленно сунул его в карман, как только увидел вас. «Да, совершенно верно. Но зачем ему мог понадобиться наш старый семейный обряд? И что означает весь этот вздор?» «Полагаю, что мы можем выяснить это без особого труда», — ответил я. «С вашего позволения, мы первым же поездом отправимся в Суссекс и разберемся в деле уже на месте». Мы прибыли в Харлстон в тот же день. Вам, наверное, случалось, Уотсон, видеть изображение этого знаменитого древнего замка или читать его описание? К этому я лишь добавлю, что он имеет форму буквы L, Причем длинное крыло его является более современным, а короткое – более древним, так сказать, зародышем, из которого и выросло все остальное. Над низкой массивной дверью в центре старинной части высечена дата – 1607. Но знатоки единодушно утверждают, что деревянные балки и каменная кладка значительно старше. В прошлом веке чудовищно толстые стены и крошечные окна этой части здания побудили наконец владельцев выстроить новое крыло. И старая теперь служит лишь кладовой и погребом, а все остальное пустует. Вокруг здания великолепный парк с прекрасными старыми деревьями. Озеро же или пруд, о котором упоминал мой клиент, находится в конце аллеи в 200 ярдах от дома. К этому времени у меня уже сложилось твердое убеждение у Отсон, что тут не было трех отдельных загадок, а была только одна. И что если бы мне удалось вникнуть в смысл обряда Мессгрейвов, это дало бы мне ключ к тайне исчезновения обоих, и дворецкого Брайтона, и горничный Хауэллс. На это я и направил все силы своего ума. Почему Брайтон так стремился проникнуть в суть этой старинной формулы? Очевидно потому, что он увидел в ней нечто, ускользнувшее от внимания всех поколений родовитых владельцев замка. Нечто такое, из чего он надеялся извлечь какую-то личную выгоду. Что же это было? И как это могло отразиться на дальнейшей судьбе Дворецкого? Когда я прочитал бумагу, мне стало совершенно ясно что все цифры относятся к какому-то определенному месту, где спрятано то, о чем говорится в первой части документа, и что если бы мы нашли это место, мы бы оказались на верном пути к раскрытию тайны, той самой тайны, которую предки Месс-Грейвов сочли нужным, облечь в столь своеобразную форму. Для начала поисков нам даны были два ориентира. Дуб и вяз. Что касается дуба, то тут не могло быть никаких сомнений. Прямо перед домом, слева от дороги, стоял дуб. Дуб-патриарх. Одно из великолепнейших деревьев, какие мне когда-либо приходилось видеть. И тогда я спросил у Месс Грейва, «Этот дуб уже существовал, когда был записан ваш обряд?» По всей вероятности, этот дуб стоял здесь еще во времена завоевания Англии норманами, ответил он. Он имеет 23 фунта в обхвате. Таким образом, один из нужных мне пунктов был выяснен. Есть у вас здесь старые вязы? спросил я. Был один очень старый недалеко отсюда, но 10 лет назад в него ударила молния, и пришлось срубить его под корень. Но вы знаете то место, где он рос прежде? Ну, конечно, знаю. А других вязов поблизости нет? Старых нет, а молодых очень много. Покажите, Мэсгрейв, мне бы очень хотелось взглянуть, где он рос. Когда мы приехали, Мэсгрейв, сразу же не заходя в дом, повел меня к тому месту на лужайке, где когда-то рос вяз. Это было почти на полпути между дубом и домом. Пока что мои поиски шли успешно. По всей вероятности сейчас уже невозможно определить высоту этого вяза, спросил я. Могу вам ответить сию же минуту. В нем было 64 фута. Как вам удалось это узнать, воскликнул я с удивлением. Когда мой домашний учитель задавал мне задачи по тригонометрии, Они всегда были построены на измерениях высоты. Поэтому я еще мальчиком измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. А вот это, Уотсон, уже была неожиданная удача. Нужные мне сведения пришли ко мне быстрее, чем я мог рассчитывать. «А скажите, пожалуйста, Мэсгрейп, ваш дворецкий никогда не задавал вам такого же вопроса?» – спросил я. Грейв взглянул на меня с большим удивлением. «Теперь подождите-ка, теперь я припоминаю, — сказал он, — что несколько месяцев назад Брайтон действительно спрашивал меня о высоте этого дерева. Кажется, у него вышел какой-то спор с Грумом. Это было превосходное известие, Отсон. Значит, я был на верном пути». Я взглянул на солнце, оно уже заходило, и я рассчитал, что меньше чем через час оно окажется как раз над ветвями старого дуба. Итак, одно условие, упомянутое в документе, будет выполнено. Что касается тени отвяза, то речь шла очевидно о самой дальней ее точке, в противном случае указателем направления избрали бы не тень, а ствол. И, следовательно, теперь мне нужно было определить, куда падал конец тени от вяза в тот момент, когда солнце оказывалось прямо над дубом. Это, как видно, было нелегким делом, Холмс. Ведь вяза-то уже не существовала. Да, Отсон, конечно. Но я знал, что если Брайтон мог это сделать, то смогу сделать и я. А кроме того, это было не так уж трудно. Я пошел вместе с Мейсгрейвом в его кабинет и вырезал себе вот этот колышек, к которому привязал длинную веревку, сделав на ней узелки, отмечающие каждый ярд. Затем я связал вместе два удилища, что дало мне 6 футов, и мы с моим клиентом отправились обратно к тому месту, где когда-то рос вяз. Солнце как раз касалось в эту минуту вершины дуба. Я воткнул свой шест в землю, отметил направление тени и измерил ее. В ней было ровно 9 фунтов. Дальнейшие мои вычисления были совсем уж не сложны. Если палка высотой в 6 фунтов отбрасывает тень в 9 фунтов, то дерево высотой в 64 фунта отбросит тень в в 96 фунтов. И направление той и другой, разумеется, будет совпадать. Я отмерил это расстояние. Оно привело меня почти к самой стене дома, и я воткнул там колышек. Вообразите мое торжество, отцын, когда в двух дюймах от колышка я увидел в земле конуснообразное углубление. Я понял, что это было отмечено сделанное Брайтоном, и что я продолжаю идти по его следам. От этой исходной точки я начал отсчитывать шаги, предварительно определив с помощью карманного компаса, где север, где юг. Десять шагов и еще десять шагов. Очевидно, имелось в виду, что каждая нога делает поочередно по десять шагов. В северном направлении эти 10 шагов повели меня параллельно стене дома, и отсчитав их, я снова отметил место своим колышком. Затем я тщательно отсчитал 5,5 ,5 шагов на восток, потом 2,2 ,2 к югу, и они привели меня к самому порогу старой двери. Оставалось сделать 1,1 шаг на запад, Но тогда мне пришлось бы пройти эти шаги по выложенному каменными плитами коридору. Неужто это и было место, указанное в документе? Никогда в жизни я не испытывал такого горького разочарования у Отсона. На минуту мне показалось, что в мои вычисления вкралась какая-то существенная ошибка. Заходящее солнце ярко освещало своими лучами пол коридора, и я видел, что эти старые избитые плиты были плотно спаяны цементом, и уж, конечно, не сдвигались с места в течение многих и многих лет. Нет, Брайтон не прикасался к ним, это было ясно. Я постучал по полу в нескольких местах, но звук получался одинаковый повсюду. И не было никаких признаков трещины или щели. К счастью, Месгрейв, который начал вникать в смысл моих действий, и был теперь не менее взволнован, чем я, вынул документ, чтобы проверить мои расчеты. «И вниз!» – вскричал он. «Вы забыли об этих словах! И вниз!» Я думал, это означало, что в указанном месте надо будет копать землю. Но теперь... Теперь мне стало ясно, что я ошибся. Так значит, у вас внизу есть подвал, мэсгрейв. Да, и он ровесник этому дому. Скорее вниз, через эту дверь! По винтовой каменной лестнице мы спустились вниз, и мой спутник чиркнул спичкой, зажег большой фонарь, стоявший на бочке в углу. В то же мгновение мы убедились, что попали туда, куда нужно. И что кто-то. «Недавно уже побывал здесь. В этом подвале хранились дрова, но поленья, которые, как видно, покрывали прежде весь пол, теперь были отодвинуты к стенкам, освободив пространство посередине. Здесь лежала широкая и тяжелая каменная плита с заржавленным железным кольцом в центре, а к кольцу был привязан плотный клетчатый шарф». «Черт возьми!» «Это шарф Брайтона!» – вскричал Месс Грейп. «Я не раз видел этот шарф у него на шее!» «Но что он мог здесь сделать, этот негодяй?» По моей просьбе были вызваны два местных полисмена, и в их присутствии я сделал попытку приподнять плиту, ухватившись за шарф. Однако я лишь слегка пошевелил ее, и только с помощью одного из констеблей мне удалось немного сдвинуть ее в сторону». Под плитой была черная яма. И мы все в нее заглянули. Месс Грейв, стоя на коленях, опустил свой фонарь вниз. Мы увидели узкую квадратную коморку глубиной около 7 футов, шириной и длиной около 4. У стены стоял низкий, окованный медью деревянный сундук с откинутой крышкой. В замочной скважине торчал вот этот самый ключ. Забавный и старомодный. Снаружи сундук был покрыт толстым слоем пыли. В сырости черви до того изъели дерево, что оно поросло плесенью даже изнутри. Несколько металлических кружков, таких же, как вы теперь видите здесь, должно быть старинные монеты, валялись на дне. Больше в нем ничего не было. Однако в первую минуту мы не смотрели на старый сундук. Глаза наши были прикованы к тому, что находилось рядом. Какой-то мужчина в черном костюме сидел на корточках, опустив голову на край сундука, обхватив его руками. Лицо этого человека посинело и было искажено до неузнаваемости. Но когда мы приподняли его, Месс Грейв по росту, одежде и волосам сразу узнал в нем своего пропавшего дворецкого. Брайтон умер уже несколько дней назад, но на теле у него не было ни ран, ни кровоподтеков, которые могли бы объяснить его страшный конец. И когда мы вытащили труп из подвала, то оказались перед загадкой пожалуй, не менее головоломная, чем та, которую мы только что разрешили. Признаюсь, Оцен, пока что я был обескуражен результатами своих поисков. Я предполагал, что стоит мне найти место, указанное в древнем документе, как все станет ясно само собой. И вот я стоял на том самом месте, а разгадка тайны была, по-видимому, столь же далека от меня, как и раньше. Правда, я пролил свет на участь Брайтона, но теперь мне предстояло еще выяснить, каким образом постигла его эта участь и какую роль сыграла во всем этом исчезнувшая женщина. Я присел на бочонок в углу и стал еще раз перебирать в уме все подробности случившегося. «Вы знаете мой метод, Уотсон». В подобных случаях я ставлю себя на место действующего лица и, прежде всего, уяснив для себя его умственный уровень, пытаюсь вообразить, как бы я сам поступил при аналогичных обстоятельствах. В этом случае дело упрощалось. Брайтон был человек незаурядного ума, так что мне не приходилось принимать в расчет разницу между уровнем его и моего мышления. Брайтон знал, что где-то было спрятано нечто ценное. Он определил это место. Он убедился, что камень, закрывающий вход в подземелье, слишком тяжел для одного человека. Что он сделал потом? Он не мог прибегнуть к помощи людей. Ведь даже если бы нашелся человек, которому он мог довериться, пришлось бы отпирать ему наружные двери. А это было сопряжено со значительным риском. Удобнее было найти помощника внутри дома, но к кому мог обратиться Брайтон? Та девушка была когда-то предана ему, мужчина, как бы скверно ни поступил он с женщиной, никогда не верит, что ее любовь окончательно потеряна для него. Очевидно, оказывая Рэйчел мелкие знаки внимания, Брайтон попытался помириться с ней, а потом уговорил ее сделаться его сообщницей. Ночью они вместе спустились в подвал, и объединенными усилиями им удалось сдвинуть камень. До этой минуты их действия были мне так ясны, как будто я наблюдал их собственными глазами. Но и для двух человек, особенно если бы один из них женщина, вероятно, это была нелегкая работа. Даже нам, мне и здоровенному полисмену из Сусекса, стоило немалых трудов сдвинуть эту плиту. Что же они сделали, чтобы облегчить свою задачу? Да, по-видимому, то же, что сделал бы и я на их месте. Тут я встал, внимательно осмотрел валявшиеся на полу дрова и почти сразу же нашел то, что ожидал найти. Одно полено длиной около трех футов было обломано на конце, а несколько других сплющены. Видимо, они испытали на себе действие значительной тяжести. Должно быть, приподнимая плиту, Брайтона и его помощница вводили эти поления в щель, пока отверстие не расширилось настолько, что в него уже можно было проникнуть. А потом подперли плиту еще одним поленом, поставив его вертикально. Так что оно вполне могло обломаться на нижнем конце. Ведь плита давила на него всем своим весом. Пока что все мои предположения были как будто вполне обоснованы. Как же должен был я рассуждать дальше, чтобы полностью восстановить картину этой ночной драмы? Ясно, что в яму мог забраться только один человек. И, конечно же, это был Брайтон. Девушка, должно быть, ждала наверху. Брайтон отпер сундук и передал ей содержимое. А потом... Что же произошло потом? Быть может... Жажда мести, тлевшая в душе этой пылкой женщины, разогрелась таким пламенем, когда она увидела, что ее обидчик, а обида, возможно, была гораздо сильнее, чем мы могли подозревать, теперь находится полностью в ее власти. Случайно ли упала полена, и каменная плита замуровала Брайтона в этом каменном гробу? Но если так... Если так, то Рэчел виновна лишь в том, что умолчала о случившемся, или она намеренно вышибла подпорку и сама захлопнула ловушку. Так или иначе, но я словно видел перед собой эту женщину. Прижимая к груди найденное сокровище, она летела вверх по ступенькам, убегая от настигавших ее заглушенных стонов и отчаянного стука в каменную плиту, под которой задыхался ее неверный возлюбленный. Вот в чем была разгадка ее бледности, ее возбуждения, приступов истерического смеха на следующее утро. Но что же все-таки было в сундуке? Что сделала девушка с его содержимым? Несомненно, это были те самые обломки старого металла и осколки камней, которые она при первой же возможности бросила в пруд, чтобы скрыть следы своего преступления. Минут двадцать я сидел неподвижно в глубоком раздумье. Мэс Грейв, очень бледный, все еще стоял, раскачивая фонарь и глядел вниз, в яму. «Это монеты Карла Первого», — сказал он, протягивая мне несколько кружочков, вынутых из сундука. «Видите? Мы правильно определили время возникновения нашего обряда». «Пожалуй, мы найдем еще кое-что», – оставшееся от Карла I вскричал я, вспомнив вдруг первые два вопроса документа. «Покажите-ка мне содержимое мешка, которое вам удалось выудить в пруду». Мы поднялись в кабинет Мэсгрейва, и он разложил передо мной обломки. Взглянув на них, я понял, почему Месгрейв не придал им никакого значения. Металл был почти черен а камешки бесцветные и тусклые. Тогда я потер один из них о рукав, и он засверкал, как искра у меня на ладони. Металлические части имели вид двойного обруча, но они были погнуты, перекручены и почти потеряли свою первоначальную форму. «Вы, конечно, помните, — сказал я Месс Грейву, — что партия короля главенствовала в Англии даже и после его смерти». Очень может быть, что перед тем, как бежать, ее члены спрятали где-нибудь самые ценные вещи, намереваясь когда-то вернуться за ними в более спокойные времена. Мой предок, сэр Ральф Месгрейв, занимал видное положение при дворе и был правой рукой Карла II, сказал Месгрейв. Ах, вот что, ответил я. Ну прекрасно. Это дает нам последнее недостающее звено. Поздравляю вас, Месс Грейп. Вы стали обладателем, правда, при весьма трагических обстоятельствах, одной реликвии, которая представляет собой огромную ценность и сама по себе, и как историческая редкость. «Что же это такое?» – спросил он, страшно взволнованный. «Не более, не менее...» Как древняя корона английских королей. Корона? Да, Мэсгрейв, корона. Вспомните, что говорится в документе. Кому это принадлежит? Тому, кто ушел. Это было написано после казни Карла I. Кому это будет принадлежать? Тому, кто придет. Речь шла о Карле II, чье вошествие на престол. Уже предвиделось в то время. Итак, вне всяких сомнений, эта измятая бесформенная диадема венчала головы королей из династии Стюартов. Но как же она попала в пруд? А вот на этот вопрос не ответишь в одну минуту. И я последовательно изложил Месгрейву весь ход моих предположений. Сумерки сгустились и луна уже ярко сияла в небе, когда я кончил свой рассказ. «Но интересно, почему же тогда Карл II не получил обратно свою корону, когда вернулся?» — спросил Месс Грейв, снова засовывая в полотняный мешок свою реликвию. «О, тут вы поднимаете вопрос, который мы с вами вряд ли сможем когда-либо разрешить. Должно быть, тот Месс Грейв, который был посвящен в тайну, оставил перед смертью своему преемнику этот документ в качестве руководства, но совершил ошибку, не объяснив ему полного смысла. И с этого дня, вплоть до нашего времени, документ переходил от отца к сыну, пока наконец не попал в руки человека, который сумел вырвать его тайну, но поплатился за это жизнью. «Вот у Отсон». Такова история обряда дома Мэсгрейвов. Корона и сейчас находится в Харлстоне. Хотя владельцам замка пришлось немало похлопотать и заплатить порядочную сумму денег, пока они не получили официального разрешения оставить ее у себя. Если вам вздумается взглянуть на нее, они, конечно, с удовольствием ее покажут. Стоит вам только назвать «моё имя». Что же касается той женщины, то она бесследно исчезла. По всей вероятности, она покинула Англию и унесла в заморские края память о своем жутком преступлении. Артур Конан Дойль. Союз Рыжих. Это было осенью прошлого года. У Шерлока Холмса сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный и огненно-рыжий. Я хотел было войти, но увидел, что оба они увлечены разговором, и поспешил удалиться. Однако Холмс втащил меня в комнату и закрыл за мною дверь. — Вы пришли как нельзя более кстати, мой дорогой Ватсон, — приветливо проговорил он. — Я боялся вам помешать. Мне показалось, что вы заняты. «Да, я занят, и даже очень занят. Ну, не лучше ли мне тогда подождать в другой комнате?» «Нет-нет, дорогой Ватсон, ваше присутствие нам очень даже поможет». «Мистер Уилсон», — сказал он, обращаясь к толстяку, — «этот джентльмен не раз оказывал мне дружескую помощь во многих моих наиболее удачных исследованиях. Не сомневаюсь, что и в нашем деле он будет мне очень полезен». Толстяк привстал со стула и кивнул мне головой. Его маленькие заплывшие жиром глазки пытливо оглядели меня. Садитесь, садитесь сюда на диван, сказал Холмс. Он опустился в кресло и, как всегда, в минуты задумчивости сложил концы пальцев обеих рук вместе. Я знаю, дорогой мой Ватсон, сказал он, что вы разделяете мою любовь ко всему необычному, ко всему, что нарушает однообразие нашей будничной жизни. Если бы у вас не было этой любви к необыкновенным событиям, вы не стали бы с таким энтузиазмом записывать скромные мои приключения. Причем по совести должен сказать, что иные из ваших рассказов изображают мою деятельность в несколько приукрашенном виде». «Право же, ваши приключения всегда казались мне такими интересными», – возразил я. «Не далее, как вчера, я, помнится, говорил вам, что самая смелая фантазия не в силах представить себе тех необычайных и диковинных случаев, какие встречаются в обыденной жизни. Я же вам на это возразил, дорогой Холмс, что позволяю себе усомниться в правильности вашего мнения». «Да, и тем не менее, доктор...» Вам придется признать, что я прав, ибо в противном случае я обрушу на вас такое множество удивительных фактов, что вы будете вынуждены согласиться со мной. Вот хотя бы та история, которую мне сейчас рассказал мистер Джаби Суилсон. Обстановка, где она произошла, совершенно заурядная и будничная. А между тем мне сдается, что за свою жизнь я не слышал более чудесной истории. Будьте добры, мистер Уилсон, повторите свой рассказ. Я прошу вас об этом не только для того, чтобы мой друг Батсон выслушал рассказ с начала до конца, но и для того, чтобы мне самому не упустить ни малейшей подробности. Обычно, едва мне начинают рассказывать какой-нибудь случай, тысячи подобных же случаев возникают в моей памяти. Но на этот раз я вынужден признать, что ничего похожего я никогда не слыхал. Толстый клиент с некоторой гордостью выпятил грудь, вытащил из внутреннего кармана пальто грязную, скомканную газету и разложил ее у себя на коленях. Пока он, вытянув шею, пробегал глазами столбцы объявлений, я внимательно разглядывал его и пытался, подражая Шерлоку Холмсу, угадать по его одежде и внешности, кто он такой. К сожалению, мои наблюдения не дали почти никаких результатов. Сразу можно было заметить, что наш гость – самый заурядный мелкий лавочник. Самодовольный, тупой и медлительный. Брюки у него были мешковатые, серые в клетку. Его не слишком опрятный черный сюртук был расстегнут. А на темном жилете красовалась массивная цепь накладного золота на которой в качестве брелока болтался просверленный насквозь четырехугольный кусочек какого-то металла. Его поношенный цилиндр и выцвевшее бурое пальто со сморщенным бархатным воротником были брошены тут же на стуле. Одним словом, сколько я не разглядывал этого человека, я не видел в нем ничего примечательного, кроме пламенно-рыжих волос». Было ясно, что он крайне озадачен каким-то неприятным событием. От проницательного обзора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие. «Конечно, конечно, Ватсон!» «Для всякого ясно», — сказал он с улыбкой, — «что наш гость одно время занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он франкомасон». Что он был в Китае, и что за последние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных фактов, я не мог отгадать ничего. Мистер Джаббис Уилсон вскочил с кресла и, не отрывая указательного пальца от газеты, уставился на моего приятеля. «Каким образом? Каким образом, мистер Холмс, могли вы все это узнать?» – спросил он. «Откуда вы знаете, например, что я занимался физическим трудом?» «Да, действительно. Я начал свою карьеру корабельным плотником. Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая рука больше левой. Вы работали ею, и мускулы на ней сильнее развиты». «А нюханье табаку? А франкмасонство?» «А франкмасонстве франк догадаться нетрудно» так как вы, вопреки строгому уставу вашего общества, носите запонку с изображением дуги и окружности. Ах да, я совсем забыл про нее. Но как вы отгадали, что мне приходилось много писать? О чем оно может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и потертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя? Ммм, а Китай... Только в Китае могла быть сделана татуировка рыбки, что красуется на вашем правом запястье. Я изучил татуировки, и мне приходилось даже писать о них научные статьи. Обычай окрашивать рыбе чешую нежно-розовым цветом свойственен одному лишь Китаю. Увидев китайскую монетку на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае. Мистер Джабис Уилсон громко расхохотался. «Вот оно что!» – сказал он. «А я сначала подумал, что вы бог знает, каким мудренным способом отгадываете. Оказывается, это так просто!» «Я думаю, Ватсон», – сказал Холмс, – что совершил ошибку, объяснив, каким образом я пришел к моим выводам. «Если я буду так же откровенен, то моей скромной славе грозит крушение!» «Ну что, мистер Уилсон, вы нашли объявление?» «Нашел», — ответил тот, держа толстый красный палец в центре газетного столбца. «Вот оно! С этого все и началось. Прочтите его сами, сэр». Я взял газету и прочел. «Союз Рыжих во исполнение завещания покойного Изекин Хопкинса из Лебанона, Пенсильвания, США». Открыта новая вакансия для члена Союза. Предлагается жалование 4 фунта стерлингов в неделю за чисто номинальную работу. Каждый рыжий не моложе 21 года, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, может оказаться пригодным для этой работы. Обращаться лично к Дункану Росу в понедельник в 11 часов в контору Союза Флистрит Листрит. «Попскорт 7!» «Что это, черт побери, может означать?» воскликнул я, дважды прочитав необычайное объявление. Холмс беззвучно засмеялся и весь как-то съежился в кресле, а это служило верным признаком, что он испытывает немалое удовольствие. «Не слишком заурядное объявление, как по-вашему, а?» сказал он. Но, мистер Уилсон, продолжайте вашу повесть». И расскажите нам о себе, о своем доме и о том, какую роль сыграло это объявление в вашей жизни. А вы, доктор, запишите, пожалуйста, что это за газета и от какого числа. Это утренняя хроника. 27 апреля 1890 года. Ровно два месяца назад. Отлично. Продолжайте, мистер Уилсон. «Как я вам уже говорил, мистер Шерлок Холмс, — сказал Джазеп Уилсон, — у меня есть маленькая судная касса на Ксэк-Скорбук, неподалеку от Сити. Дело у меня и прежде шло неважно, а за последние два года доходов с него хватало только на то, чтобы кое-как сводить концы с концами. Когда-то я держал двух помощников, но теперь у меня только один. Мне трудно было бы платить и ему» но он согласился работать на половином жаловании, чтобы иметь возможность изучить мое дело. «Интересно. А как зовут этого услужливого юношу?» – спросил Шерлок Холмс. «Его зовут Винсент Сполдинг, и он давно не юноша. Трудно сказать, сколько ему лет. Более расторопного помощника мне не сыскать». Я отлично понимаю, что он вполне мог бы обойтись без меня и зарабатывать вдвое больше. Но в конце концов, раз он доволен, зачем же я стану внушать ему мысли, которые нанесут ущерб моим интересам? Да-да, в самом деле, зачем? Вам, я вижу, очень повезло. У вас есть помощник, которому вы платите гораздо меньше, чем платят за такую же работу другие». «Не часто встречаются в наше время такие бескорыстные служащие?» «О, у моего помощника есть свои недостатки», — сказал мистер Уилсон. «Я никогда не встречал человека, который так страстно увлекался бы фотографией. Щелкает аппаратом, когда нужно работать, а потом ныряет в погреб, как кролик в нору, и проявляет пластинки. Это его главный недостаток. Но в остальном он...» «Очень хороший работник. Надеюсь, он и теперь еще служит у вас?» «Да, сэр. Он да девчонка 14 лет, которая кое-как стряпает и подметает полы. Больше никого у меня нет. Я вдовец, и к тому же бездетный. Мы трое живем очень тихо, сэр, поддерживаем огонь в очаге и платим по счетам. Вот и все наши заслуги». «А это объявление выбило нас из колеи», — продолжал мистер Уильсон. Сегодня исполнилось как раз восемь недель с того дня, когда Сполдинг вошел в контору с этой газетой в руке и сказал, «Хотел бы я, мистер Уильсон, чтобы Господь создал меня рыжим». «Почему?» — спросил я. «Да вот», — говорит он, — «открылась новая вакансия в Союзе Рыжих. Тому, кто займет ее, она даст недурные доходы». «Там, похоже, больше вакансий, чем кандидатов. Идущие приказчики ломают себе голову, не зная, что делать с деньгами. Если бы волосы мои были способны изменить свой цвет, я непременно воспользовался бы этим выгодным местом». «А что это за союз рыжих?» – спросил я. «Видите ли, мистер Холмс, я большой домосед, и так как мне не приходится бегать за клиентами...» Клиенты сами приходят ко мне. Я иногда по целым неделям не переступаю порога. Вот почему я мало знаю о том, что делается на свете, и всегда рад услышать что-нибудь новенькое». «Неужели вы никогда не слыхали о Союзе Рыжих?» спросил Сполдинг. «Нет, никогда. Но это меня очень удивляет, так как вы один из тех, кто имеет право занять вакансию». А много ли это может дать? спросил я. М -м -м, около 200 фунтов стерлингов в год не больше, но работа пустяковая, и притом такая, что не мешает человеку заниматься любым другим делом. Расскажите мне все подробно, что вы знаете об этом союзе, сказал я. Как вы видите сами, ответил Сполдинг, показывая мне объявление. В союзе рыжих имеется вакантное место. А вот и адрес, по которому вы можете обратиться за справкой, если хотите узнать все подробности. Насколько мне известно, этот союз был основан американским миллионером Изики Хопкинсом, большим чудаком. Он сам был огненно-рыжий и сочувствовал всем рыжим на свете. Умирая, он оставил своим душеприказчикам огромную сумму и завещал употребить ее на облегчение участи тех, у кого волосы ярко-рыжего цвета. Мне говорили, что этим счастливцам платят превосходное жалование, а работы не требует с них никакой. Но ведь рыжих миллионы, сказал я, и каждый пожелает занять это вакантное место. Но не так много, сэр, как вам кажется, ответил он. Объявление, как видите, обращено только к лондонцам. И притом, лишь ко взрослым. Этот американец родился в Лондоне, прожил здесь в свою юность и хотел облагодетельствовать свой родной город. Кроме того, насколько я наслышан, в союз рыжих не имеет смысла обращаться тем лицам, у которых волосы светло-рыжие или темно-рыжие. Там требуются лишь люди с волосами ярко-ослепительного, огненно-рыжего цвета. Если вы хотите воспользоваться этим предложением, мистер Уилсон, вам нужно только пройтись до конторы Союза Рыжих. Но имеет ли для вас смысл отвлекаться от вашего основного занятия ради нескольких сот фунтов? Как вы сами изволите видеть, джентльмены, у меня настоящие ярко-рыжие волосы, огненно-красного оттенка, и мне казалось, что если дело дойдет до состязания рыжих, «У меня, пожалуй, будет шанс занять освободившуюся вакансию». Винсент Сполдинг, как человек весьма сведущий в этом деле, мог принести мне большую пользу, поэтому я распорядился закрыть ставни на весь день и велел ему сопровождать меня в помещение Союза. Он очень обрадовался, что сегодня ему не придется работать, и мы, закрыв контору, отправились по адресу, указанному в объявлении. Я увидел зрелище, мистер Холмс, какого мне никогда больше не придется увидеть. С севера, с юга, с востока и с запада все люди, в волосах которых был хоть малейший оттенок рыжего цвета, устремились в сити. Вся Флит-стрит была забита рыжими, а попскорт был похож на тачку разносчика, торгующего апельсинами. Никогда я не думал, что в Англии столько рыжих. Здесь были все оттенки рыжего цвета. Соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный. Оттенок ирландских сеттеров, оттенок желчи, оттенок глины. Но, как и указал сполдинг, голов настоящего, живого, яркого, огненного цвета тут было очень немного. Все же, увидев такую толпу, я пришел в отчаяние. Сполдинг не растерялся. Не знаю, как ему это удалось, но он проталкивался и протискивался с таким усердием, что сумел провести меня сквозь толпу, и мы очутились на лестнице, ведущей в контору. По лестнице двигался двойной людской поток. Одни поднимались, полные приятных надежд, другие спускались в уныние. Мы протискались вперед и скоро очутились в конторе. «Это очень интересная и занимательная история», — сказал Холмс, когда его клиент замолчал, чтобы освежить свою память понюшкой табаку. «Продолжайте, продолжайте, пожалуйста». «Так вот, в конторе не было ничего, кроме пары деревянных стульев и простого соснового стола, за которым сидел маленький человечек, еще более рыжий, чем я». Он обменивался несколькими словами с каждым из кандидатов, по мере того, как они подходили, и в каждом обнаруживал какой-нибудь недостаток. Видимо, занять эту вакансию было не так уж просто. Однако, когда мы в свою очередь подошли к столу, маленький человек встретил меня гораздо приветливее, чем остальных кандидатов, и едва мы вошли, запер двери, чтобы побеседовать с нами без посторонних. «Это мистер Джабес Уилсон», — сказал мой помощник. «Он хотел бы занять вакансию в Союзе». «И он вполне достоин того, чтобы занять ее», — ответил человек. «Давно не случалось мне видеть такие прекрасные волосы». Он отступил на шаг, склонил голову на бок и глядел на мои волосы так долго, что мне стало неловко. Затем внезапно кинулся вперед, схватил мою руку и горячо поздравил меня. «Было бы несправедливостью с моей стороны медлить», — сказал он. «Однако, надеюсь, вы простите меня, если я приму некоторые меры предосторожности». Он вцепился в мои волосы обеими руками и дернул так, что я взвыл от боли. «У вас на глазах слезы», — сказал он, отпуская меня. «Значит, все в порядке». Извините, что нам приходится быть осторожными, потому что нас дважды обманули с помощью париков и один раз с помощью краски. Я мог бы рассказать вам о таких бесчестных проделках, которые внушили бы вам отвращение к людям. Он подошел к окну и крикнул во все горло, что вакансия уже занята. Стон разочарования донесся снизу, толпа расползлась по разным направлениям. И скоро во всей этой местности не осталось ни одного рыжего, кроме меня и того человека, который меня нанимал. «Меня зовут мистер Дункан Рос», — сказал он. «И я тоже получаю пенсию из этого фонда, который оставил нам наш великодушный благодетель». «Вы женаты, мистер Уилсон? У вас есть семья?» Я ответил, что я бездетный вдовец. На лице у него появилось выражение скорби. «Боже мой», — мрачно сказал он, — «да ведь это серьезнейшее препятствие. Как мне грустно, что вы не женаты. Фонд был создан для размножения и распространения рыжих, а не только для поддержания их жизни. Какое несчастье, что вы оказались холостяком!» При этих словах мое лицо вытянулось. «Мистер Холмс так, что я стал опасаться, что меня не возьмут». Но, подумав, он заявил, что все обойдется. Ради всякого другого мы не стали бы отступать от правил. Но человеку с такими волосами можно пойти навстречу. Когда вы могли бы приступить к выполнению ваших новых обязанностей? «Не знаю, это несколько затруднительно, так как я занят в другом деле», — сказал я. «О, не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон», — сказал Винсент Сполдин. «С той я справлюсь и без вас». «Какие часы я буду занят?» – спросил я. «От десяти до двух». «Так как в судных кассах главная работа происходит по вечерам, мистер Холмс, особенно по четвергам и по пятницам накануне получки, я решил, что недурно будет заработать кое-что в утренние часы. Тем более, что помощник мой, человек надежный и вполне может меня заменить, если нужно». Эти часы мне подходят, сказал я. А какое вы платите жалование? 4 фунта в неделю. А в чем заключается работа? Работа чисто номинальная. Что вы называете чисто номинальной работой? Все назначенное для работы время вам придется находиться в нашей конторе, или по крайней мере в здании, где помещается наша контора. Если вы хоть раз уйдете в рабочие часы, Вы потеряете службу навсегда. Завещатель особенно настаивает на точном выполнении этого пункта. Будет считаться, что вы не исполнили наших требований, если вы хоть раз покинете контору в часы работы. Если речь идет всего о 4 часах в сутки, мне, конечно, и в голову не придет покидать контору, сказал я. Это очень важно, настаивал Дункан Рос. Потом мы никаких извинений слушать не станем. «Никакие болезни, никакие дела не будут служить оправданием. Вы должны находиться в конторе, или вы потеряете службу». «А в чем все-таки заключается работа?» – поинтересовался я. Он посмотрел на меня, задумался и ответил. «Вам придется переписывать британскую энциклопедию. Первый том в этом шкафу». Чернила, перья, бумагу и промокашку вы достанете сами. Мы же даем вам стол и стул. Можете ли вы приступить к работе завтра? Конечно, ответил я. В таком случае до свидания, мистер Джаббес Уилсон. Позвольте мне еще раз поздравить вас с тем, что вам удалось получить такое хорошее место. Он кивнул мне. Я вышел из комнаты и отправился домой вместе с помощником, радуясь. Радуясь своей необыкновенной удаче, Весь день я размышлял об этом происшествии, и к вечеру даже несколько упал духом, так как мне стало казаться, что все это дело просто какое-то мошенничество. Хотя мне никак не удавалось отгадать, в чем может заключаться цель подобной затеи. Казалось невероятным, что существует такое завещание, что люди согласны платить такие большие деньги за переписку британской энциклопедии. Винсент Сполдинг изо всех сил старался подбодрить меня, но, ложась спать, я твердо решил отказаться от этого дела. Однако утром мне пришло в голову, что следует хотя бы сходить туда на всякий случай. Купив на пени чернил, захватив гусиное перо и семь больших листов бумаги, я отправился в Попскорт. К моему удивлению, там все было в порядке. Я очень обрадовался. Стол был уже приготовлен для моей работы, и мистер Дункан Рос ждал меня. Он велел начать мне с буквы «А» и вышел. Однако время от времени он возвращался в контору, чтобы посмотреть, работаю ли я. В два часа он попрощался со мной, похвалил меня за то, что я успел так много переписать, и запер за мной дверь конторы. Так шло изо дня в день, мистер Холмс. В субботу мой хозяин выложил передо мной на стол четыре золотых северена, плату за неделю. Так прошла и вторая неделя, и третья. Каждое утро я приходил туда ровно к 10 и ровно в 2 уходил. Мало-помалу мистер Дункан Росс начал заходить в контору только по утрам, а со временем и вовсе перестал туда наведываться. Тем не менее, я, понятно, не осмеливался выйти из комнаты даже на минуту так как не мог быть уверен, что он не придет и не хотел рисковать такой выгодной службой. Прошло 8 недель. Я переписал статьи об абатах, об артиллерии, об архитектуре, об атике и надеялся в скором времени перейти к букве «Б». У меня ушло очень много бумаги и написанное мною уже едва помещалось на полке. Но вдруг все разом кончилось. кончилось. «Что это значит?» «Да-да, сэр. Сегодня утром. Сегодня утром я пошел на работу, как всегда, к 10 часам. Но дверь оказалась запертой на замок. А к двери был прибит гвоздиком клочок картона. Вот он. Читайте сами. Он протянул нам картон величиной с листок блокнота. На картоне было написано. «Союз рыжих распущен 9 октября...» 1890 года. Мы с Шерлоком Холмсом долго разглядывали и краткую эту записку и унылое лицо джаба Уилсона. Наконец смешная сторона происшествия заслонила от нас все остальное, не удержавшись мы захохотали. «Джентльмены, не вижу здесь ничего смешного!» крикнул наш клиент, скачив с кресла и покраснев до корней своих жгучих волос. Если вы вместо того, чтобы помочь мне, собираетесь смеяться надо мной, я обращусь за помощью к кому-нибудь другому. «Нет, нет, извините нас, пожалуйста», — воскликнул Холмс, снова усаживая его в кресло. «С вашим делом я не расстанусь ни за что на свете». Оно буквально освежает мне душу своей новизной. Но в нем, простите меня, все же есть что-то забавное. Что же предприняли вы, найдя эту записку на дверях? «Я был потрясен, сэр. Я не знал, что делать. Я обошел соседние конторы, но там никто ничего не знал. Наконец я отправился к хозяину дома, живущему в нижнем этаже, и спросил его, не может ли он сказать мне, что случилось с Союзом Рыжих. Он ответил, что никогда не слыхал о такой организации. Тогда я спросил его, а кто такой мистер Дункан Рос?» Он ответил, что это имя он слышит впервые. «Я говорю, сказал я, о джентльмене, который снимал у вас квартиру номер 4. О рыжим? «Да». «Его зовут Уильям Моррис. Он юрист. Снимал у меня помещение временно, а его постоянная контора была в это время в ремонте. Вчера съехал». «А где его можно найти?» «В его постоянной конторе. Вот». Он оставил свой адрес. «Кинг Эдуард Стрит, 17, близ собора Святого Павла». «Я, конечно, отправился по этому адресу, мистер Холмс. Но там оказалась протезная мастерская. В ней никто никогда не слыхал ни о мистере Уильяме Моррисе, ни о мистере Дункани Россе». «Ну и что же вы предприняли тогда?» – спросил Холмс. «Я вернулся домой» на Секс-Кобург-Сквер и посоветовался со своим помощником. Он не мог мне ничем помочь. Он сказал, что следует подождать и что, вероятно, мне сообщат что-нибудь по почте. Но меня это не устраивает, мистер Холмс. Я не хочу уступать в такое отличное место без боя. И так как я слыхал, что вы даете советы бедным людям, попавшим в трудное положение, то я отправился прямо к вам. И правильно поступили, сэр, сказал Холмс. Ваш случай замечательный случай. И я счастлив, что имею возможность заняться им. Выслушав вас, я прихожу к заключению, что дело гораздо серьезнее, чем может показаться с первого взгляда. Да уж чего серьезнее, сказал мистер Джаббес Уилсон. Я лишился четырех фунтов в неделю. «Если говорить о вас лично, — сказал Холмс, — вряд ли вы можете жаловаться на этот необычный союз». «Напротив. Вы, насколько я понимаю, стали благодаря ему богаче фунтов на 30, не говоря уже о том, что вы приобрели глубокие познания о предметах, начинающиеся на букву «А». Так что в сущности вы ничего не потеряли». «Не спорю, конечно. Все это так, сэр». Но мне хотелось бы разыскать их и узнать, кто они такие и чего ради они сыграли со мной эту шутку. Если только это была шутка. Забава обошлась им довольно дорого. Они заплатили за нее 32 фунта. Мы попытаемся все это выяснить. Но сначала разрешите мне задать вам несколько вопросов, мистер Уилсон. Давно ли служит у вас этот помощник, тот, что показал вам объявление? К тому времени он служил у меня около месяца. А где вы нашли его? Он явился ко мне по моему объявлению в газете. Только он один откликнулся на ваше объявление? Нет. Откликнулось э, человек 10. А почему вы выбрали именно его? Потому что он разбитной и дешевый. Вас прелестила возможность платить ему половинное жалование? да Каков он из себя этот, Винсент Сполдинг? Маленький, коренастый, очень живой. Ни одного волоска на лице, хотя ему уже под тридцать. На лбу у него белое пятнышко от ожога кислотой. Холмс выпрямился. Он был очень взволнован. «Я так и думал», — сказал он. «А вы не замечали у него в ушах дырочек для Серег?» «Заметил, сэр». Он объяснил мне, что уши ему проколола какая-то цыганка, когда он был маленький. «Да, занятно-занятно», — произнес Холмс и откинулся на спинку кресла в глубоком раздумье. «Он до сих пор у вас?» «О, да, сэр, я только что его видел. Он хорошо справлялся с вашими делами, когда вас не было дома?» «Не могу пожаловаться, сэр». Впрочем, по утрам в моей судной кассе почти ничего не делалось. «Довольно, мистер Уилсон. Через день или два я буду иметь удовольствие сообщить вам, что я думаю об этом происшествии. Сегодня суббота. Надеюсь, в понедельник мы все будем знать». «Ну что, Ватсон, — сказал Холмс, когда наш посетитель ушел. Что вы обо всем этом думаете?» «Ничего не думаю», — ответил я откровенно. «Дело это представляется мне совершенно таинственным». «Общее правило таково», — сказал Холмс. «Чем страннее случай, тем меньше оказывается в нем таинственного. Как раз заурядные бесцветные преступления разгадать труднее всего, подобно тому, как труднее всего разыскать в толпе человека с заурядными чертами лица». «Но с этим случаем нужно покончить как можно скорее». «Что вы собираетесь делать?» – спросил я. «Курить», – ответил он. «Эта задача как раз на три трубки, и я прошу вас минут десять не разговаривать со мной». Он скрючился в кресле, подняв худые колени к ястребиному носу и долго сидел в такой позе, закрыв глаза и выставив вперед черную глиняную трубку, похожую на клюв какой-то странной птицы. Я пришел к заключению, что он заснул, и сам уже начал дремать, как вдруг он вскочил с видом человека, принявшего твердое решение, и положил свою трубку на камин. Сарасте «Сарастей играет сегодня в Сент-Джеймс-Холли», — сказал он. «Что вы думаете об этом, Ватсон?» «Могут ваши пациенты обойтись без вас в течение нескольких часов?» «Да, конечно. Сегодня я свободен. Моя практика отнимает у меня не слишком много времени». «В таком случае надевайте шляпу и идем». Мы доехали в метро до Олдергейта... Оттуда прошли пешком до Секс-Кобург, где совершились все те события, о которых нам рассказали утром. Секс-Кобург-сквер – маленькая сонная площадь с жалкими претензиями на аристократический стиль. Четыре ряда грязноватых двухэтажных кирпичных домов, глядя ток на крохотный садик, заросший сорной травой, среди которой несколько блеклых лавровых кустов ведут тяжкую борьбу с насыщенным копотью воздухом. Три позолоченных шара и висящая на углу коричневая вывеска с надписью «Джаббис Уилсон», выведенной белыми буквами, указывали на то, что здесь находится предприятие нашего рыжего клиента. Шерлок Холмс остановился перед дверью и устремил на нее глаза, ярко блестевшие из-под полуприкрытых век.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 Видимо, сказал я, помощник мистера Уилсона играет немалую роль в этом союзе рыжих. Уверен, вы спросили у него дорогу лишь за тем, чтобы взглянуть на него. Не на него. А на что же? На его колени. И что вы увидели? То, что я ожидал увидеть. А зачем вы стучали по камням мостовой? Милейший доктор, сейчас время для наблюдения, а не для разговоров. Мы разведчики в неприятельском лагере. Нам удалось кое-что узнать о Секс-Кобург-сквер. Теперь обследуем улицы, которые примыкают к ней с той стороны. Разница между Секс-Кобург-сквер и тем, что мы увидели, когда свернули за угол, была столь же велика, как разница между картиной и ее обратной стороной. За углом проходила одна из главных артерий города – соединяющая Сити с севером и западом. Эта большая улица была вся забита экипажами, движущимися потоками вправо и влево, а на тротуарах чернели рои пешеходов. Глядя на ряды прекрасных магазинов и роскошных контор, трудно было представить себе, что позади этих самых домов находится такая убогая безлюдная площадь. «Позвольте мне вдоволь насмотреться», — сказал Холмс. Остановившись на углу и внимательно разглядывая каждый дом один за другим. Я хочу запомнить порядок зданий. Изучение Лондона – моя страсть. Сначала табачный магазин Мортимера. Затем газетная ловчонка. Затем Кобургское отделение городского и пригородного банка. Затем вегетарианский ресторан. Затем каретная депо. По Макфрейлина, а там уже следующий квартал. Ну, доктор, наша работа окончена. Теперь мы можем немного поразвлечься. Бутерброд, чашка кофе и в страну скрипок, где все сладость, нега и гармония, где нет рыжих клиентов, досаждающих нам своими головоломками. Мой друг страстно увлекался музыкой.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 Его удивительный характер слагался из двух начал. Мне часто приходило в голову, что его потрясающая своей точностью проницательность родилась в борьбе с поэтической задумчивостью, составлявшей основную черту этого человека. Он постоянно переходил от полнейшей расслабленности к необычайной энергии. Мне хорошо было известно, с каким бездумным спокойствием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 и видя, с какой полнотой душа его отдается музыке, я чувствовал, что тем, за кем он охотится, будет плохо. «Вы, Ватсон, собираетесь, конечно, идти домой», — сказал он, когда концерт был окончен. «Домой, понятное дело. А мне предстоит еще одно дело, которое отнимет у меня 3-4 часа. Это происшествие на Кобургсквер». Это очень серьезная штука. Серьезная? Там готовится крупное преступление. У меня есть все основания думать, что мы еще успеем предотвратить его. Но все усложняется из-за того, что сегодня суббота. Вечером мне может понадобиться ваша помощь. В котором часу? Часов в 10, не раньше. Ровно в 10 я буду на Бейкер стрит. Отлично!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 Я видел то же самое, что видел он. Однако, судя по его словам, он знает и понимает не только то, что случилось, но и то, что случится. Мне же все это дело по-прежнему представляется непонятной нелепостью. По дороге домой я снова припомнил и весь необычайный рассказ рыжего переписчика британской энциклопедии, и наше посещение «Секс Кобург Сквер» И те интригующие слова, которые Холмс сказал мне при прощании. Что означает эта ночная экспедиция и для чего это нужно? Для чего нужно, чтобы я пришел вооруженным? Куда мы отправимся? И что нам предстоит с ним делать? Холмс намекнул, что безбородый помощник владельца судной кассы весьма опасный человек, способный на большие преступления. Я изо всех сил пытался разгадать эти загадки, но у меня ничего не вышло. И я решил дожидаться ночи, которая должна была разъяснить все мои вопросы. Четверть 10-го я вышел из дому и, пройдя по гайд-парку, по Оксфорд-стрит, очутился на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два кэба. И, войдя в прихожую, я услышал шум голосов. Я застал у Холмса двух человек. Холмс оживленно разговаривал с ними. Одного из них я узнал. Это был Питер Джонс, официальный агент полиции. Другой был длинный, тощий и угрюмый мужчина в сверкающем цилиндре, в удручающе безукоризненном фраке. «А вот мы и в сборе», – сказал Холмс, застегивая матросскую куртку и беря с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью. «Ватсон!» «Вы, кажется, знакомы с мистером Джонсоном из Скотланд-Ярда. Позвольте вас представить мистеру Мэри Уэзеру. Мистер Мэри Уэзер тоже примет участие в нашем ночном приключении. Как видите, Ватсон, мы с мистером Холмсом снова охотимся вместе», сказал Джонс с обычным своим важным и снисходительным видом. «Наш друг бесценный человек». Но в самом начале охоты ему нужна для преследования зверя помощь старого гончего пса. «Боюсь, что мы подстрелим не зверя, а утку», — угрюмо сказал мистер Мэриузер. «Можете вполне положиться на мистера Холмса, сэр», — покровительственно проговорил агент полиции. «У него свои собственные любимые методы, которые, позволю себе заметить, несколько отвлечены и фантастичны». Но тем не менее дают отличные результаты. Нужно признать, что бывали случаи, когда он оказывался прав, а официальная полиция ошибалась. «Раз уж вы так говорите, мистер Джонс, значит все в порядке снисходительно», — сказал незнакомец. «И все же признаться мне жаль, что сегодня не придется сыграть мою обычную партию в раббер. Это первый субботний вечер за 27 лет, когда я проведу без карт». В сегодняшней игре ставка покрупнее, чем в ваших карточных играх, сказал Шерлок Холмс. И сама игра увлекательнее. Ваша ставка, мистер Мэриузер, равна 30 тысячам фунтам стерлингов. А ваша ставка, Джонс, человек, которого вы давно хотите поймать. Джон Клей, убийца, вор, взломщик и мошенник, сказал Джонс. Он еще молод, мистер Мэриузер. Но это искуснейший и очень опасный вор, один из самых опасных в нашей стране. Ни на кого другого я не надел бы наручников с такой охотой, как на него. Он замечательный человек, этот Джон Клей. Его дед был герцог. Сам он учился в Итоне, в Оксфорде. Мозг его так же изощрен, как его пальцы. И хотя мы на каждом шагу натыкаемся на его следы, Он до сих пор остается неуловимым. На этой неделе он обворует кого-нибудь в Шотландии, на следующей он уже собирает деньги на постройку детского приюта в Корруэле. Я гоняюсь за ним уже несколько лет, а еще ни разу не видел его. Сегодня ночью я буду иметь удовольствие представить его вам. Мне тоже приходилось раза два натыкаться на подвиги мистера Джона Клея. Я вполне согласен с вами, что он искуснейший вор в стране. Итак, уже одиннадцатый час, и нам пора двигаться в путь. Вы двое поезжайте в первом кебе, а мы с Ватсоном поедем во втором. Шерлок Холмс во время нашей долгой поездки был не слишком общителен. Он сидел, откинувшись, и насвистывал мелодии, которые слышал сегодня на концерте. Мы колесили по бесконечной путанице освещенных газом улиц, пока наконец не добрались до Фаринг-Дон-Стрит. «Теперь мы совсем близко», — сказал мой приятель. «Марио Зер — директор банка и лично заинтересован во всем этом деле. Джонс тоже нам пригодится. Он славный малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство». Он отважен, как бульдог, и цепок, как рак. Если уж схватит кого-нибудь своей клешнёй, так не выпустит. Итак, мы приехали. Вот и они. Мы снова остановились на той же людной оживлённой улице, где были утром. Расплатившись с извозчиками и следуя за мистером Мэриузером, мы вошли в какой-то узкий коридор и юркнули в боковую дверцу, которую он отпёр для нас. За дверцей оказался другой коридор, очень короткий. В конце коридора были массивные железные двери. Открыв эти двери, мы спустились по каменным ступеням винтовой лестницы и подошли к еще одним дверям, столь же внушительным. Мистер Мариузер остановился, чтобы зажечь фонарь, и повел нас по темному, пахнущему землей коридору. Миновав еще одну дверь, мы очутились в обширном склепе, или погребе, заставленным корзинами и тяжелыми ящиками. «Сверху проникнуть сюда не так-то легко», — заметил Холмс, подняв фонарь и оглядев потолок. «Снизу тоже», — сказал Мэриозер, стукнув тростью по плитам, которыми был выложен пол. «Черт побери! Звук такой, будто там пустота», — воскликнул он с изумлением. «Я вынужден просить вас не шуметь, — сердито сказал Холмс. «Из-за вас вся наша экспедиция может закончиться крахом. Будьте любезны, сядьте на один из этих ящиков и не мешайте». Важный мистер Мэрюзер с оскорбленным видом сел на корзину, а Холмс опустился на колени и с помощью фонаря и лупы принялся изучать щели между плитами. Через несколько секунд, удовлетворенный результатами своего исследования, он поднялся и спрятал лупу в карман». «Итак, у нас впереди, по крайней мере, час», — заметил он. «Так как они вряд ли примутся за дело, прежде чем почтенный владелец судной кассы заснет. А вот когда он заснет, они не станут терять ни минуты, потому что чем раньше они окончат работу, тем больше времени у них останется для бегства. Мы находимся, доктор, как вы без сомнения уже догадались». В подвалах отделения одного из богатейших лондонских банков. Мистер Марио Зер – председатель правления банка. Он объяснит нам, что заставляет наиболее дерзких преступников именно в настоящее время с особым вниманием относиться к этим подвалам. «Мы храним здесь наше французское золото», – шепотом сказал директор. «Мы уже имели ряд предупреждений, что будет совершена попытка похитить его». Ваше французское золото? Да, совершенно верно. Несколько месяцев назад нам понадобились дополнительные средства. И мы заняли 30 тысяч у Банка Франции. Но нам даже не пришлось распаковывать эти деньги. И они до сих пор лежат в наших подвалах. Корзина, на которой я сижу, содержит 2000 наполеондоров уложенных между листами свинцовой бумаги. Редко в одном отделении банка хранят столько золота, сколько хранится у нас в настоящее время. Каким-то образом это стало известно многим, и это заставляет директоров беспокоиться. У них есть все основания для беспокойства, заметил Холмс. Но нам пора приготовиться. Я полагаю, что в течение ближайшего часа все будет кончено. Придется, мистер Мариузер, закрыть этот фонарь чем-нибудь темным. И сидеть в темноте? Боюсь, что так. Я захватил колоду карт, чтобы вы могли сыграть свою партию в Робер. Так как нас здесь четверо, но я вижу, что приготовления врага зашли очень далеко. И что оставить здесь свет было бы рискованно. Кроме того, нам нужно поменяться местами. Они смелые люди, и хотя мы нападем на них внезапно, могут причинить нам немало вреда, если мы не будем осторожны. Я стану за этой корзиной, а вы спрячьтесь за теми. Когда я направлю на грабителей свет, хватайте их. Если они начнут стрельбу у вас, стреляйте в них без колебания. Я положил свой заряженный револьвер на крышку деревянного ящика и спрятался за ним. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в полнейшей тьме. Запах нагретого металла напоминал нам, что фонарь не погашен и что свет готов вспыхнуть в любое мгновение. Мои нервы, напряженные от ожидания, были подавлены этой внезапной тьмой, этой холодной сыростью этого подземелья. Для бегства у них есть только один путь – обратно через дом на секс кобург скверх прошептал Холмс. Надеюсь, вы сделали то, о чем я просил вас, Джонс. Инспектор и два офицера ждут у парадного входа, как мы договаривались. Значит, мы заткнули все дыры. Теперь нам остается только молчать и ждать. Как медленно тянулось время. В сущности, прошел всего час с четвертью, но мне казалось, что ночь уже кончилась и наверху рассветает. Ноги у меня устали и затекли, так как я боялся шевельнуться. И вдруг, внизу я заметил мерцание света. Сначала это была слабая искра, мелькнувшая в просвете между плитами пола. Вскоре искра эта превратилась в желтую полоску. Потом, без всякого шума, в полу возникло отверстие, и в самой середине освещенного пространства появилась рука. Белая, женственная, которая как будто пыталась нащупать какой-то предмет. В течение минуты эта рука с движущимися пальцами торчала из пола. Затем она исчезла, так же внезапно, как возникла, и все опять погрузилось во тьму. Лишь через узенькую щель между двумя плитами пробивался слабый свет. Однако через мгновение одна из широких белых плит перевернулась с резким скрипом, и на ее месте оказалась глубокая квадратная яма, из которой хлынул свет фонаря. Над ямой появилось гладко выбритое мальчишеское лицо. Неизвестный зорко глянул во все стороны, две руки уперлись в края отверстия, плечи поднялись из ямы, потом поднялось все туловище, колено уперлось в пол. Через секунду незнакомец уже во весь рост стоял на полу возле ямы и помогал влезть своему товарищу, такому же маленькому и гибкому, с бледным лицом и с фихрами ярко-рыжих волос. «Все в порядке», — прошептал он. С и мешки у тебя? Черт! Прыгай, Арчи! Прыгай, а я уж за себя постою!» Шерлок Холмс схватил его за шиворот. Второй вор юркнул в нору. Джонс пытался его задержать, но, видимо, безуспешно. Я слышал треск рвущейся материи. Свет блеснул на стволе револьвера, но Холмс охотничьим хлыстом стегнул своего пленника, и револьвер со звоном упал на каменный пол. «Бесполезно, Джон Клей», — сказал Холмс мягко. «Вы попались». «Вижу», — ответил тот совершенно спокойно. «Но товарищу моему удалось ускользнуть». «И вы поймали только фалду его пиджака?» «Три человека поджидают его за дверями», — сказал Холмс. «Ах, вот как!» «Ну что ж, чисто сработано. Поздравляю вас. А я вас. Ваша выдумка насчет рыжих вполне оригинальна и удачна. Сейчас вы увидите своего приятеля», — сказал Джонс. «Он шибче умеет нырять в норы, чем я». А теперь я надену на вас наручники. Уберите свои грязные руки, пожалуйста. Не трогайте меня, — сказал ему наш пленник после того, как наручники были надеты. Может быть, вам неизвестно, что во мне течет королевская кровь. Будьте же любезны обращаться ко мне и называть меня сэр. И говорить мне, пожалуйста. Отлично, — сказал Джонс, усмехаясь. Пожалуйста, сэр. Поднимитесь наверх и соблаговолитесь сесть в кэп, который отвезет вашу светлость в полицию. Вот так-то лучше, спокойно сказал Джон Клей. Величаво кивнув нам головой, он безмятежно удалился под охраной сыщика. Мистер Холмс, сказал Мэри Озер, я, право, даже не знаю, как наш банк может отблагодарить вас за эту услугу. Вам удалось предотвратить крупнейшую кражу. «У меня были свои собственные счеты с мистером Джоном Клейм», — сказал Холмс. «Расходы я на сегодняшнем деле понес небольшие, и ваш банк, безусловно, возместит их мне. Хотя, в сущности, я уже вознагражден тем, что испытал единственное в своем роде приключение и услышал замечательную повесть о Союзе Рыжих». «Видите ли, Ватсон?» – объяснил мне рано утром Шерлок Холмс, когда мы сидели с ним на Бейкер-стрит за стаканом биски с содовой. Мне с самого начала было ясно, что единственной целью этого фантастического объявления о Союзе Рыжих и переписывания британской энциклопедии может быть только удаление из дома не слишком умного владельца судной кассы на несколько часов ежедневно. Способ, который они выбрали, конечно, курьезен. Однако, благодаря этому способу, они вполне добились своего. Весь этот план, без сомнения, был подсказан вдохновенному уму Клея цветом волос его сообщника. Четыре фунта в неделю служили для Уилсона приманкой. А что значит четыре фунта для них, если они рассчитывали получить тысячи? Они поместили в газете объявление... Один мошенник снял временно на контору, другой мошенник уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе получили возможность каждое утро пользоваться его отсутствием. Чуть только я услыхал, что помощник довольствуется половинным жалованием, я понял, что для этого у него есть основательные причины. «Холмс, но как вы разгадали весь их замысел?» «Элементарно, Ватсон. Предприятие нашего рыжего клиента ничтожное. Во всей его квартире нет ничего такого, ради чего стоило бы затевать столь сложную игру. Следовательно, они имели в виду нечто, находящееся вне его квартиры. А что это может быть? Я вспомнил о страсти помощника к фотографии, о том, что он пользуется этой страстью, чтобы лазить за чем то в погреб». Погреб. Вот другой конец запутанной нити. Я подробно расспросил Уилсона об этом таинственном помощнике и понял, что имею дело с одним из самых хладнокровных и дерзких преступников Лондона. Он что-то делает в погребе, что-то сложное, так как ему приходится работать там по несколько часов каждый день в течение двух месяцев. Что же он может там делать? Только одно. Рыть подкоп, ведущий в какое-нибудь другое здание. Придя к такому выводу, я захватил вас и отправился познакомиться с тем местом, где все это происходит. Вы были очень удивлены, когда я стукнул тростью по мостовой. А между тем я хотел узнать, куда прокладывается подкоп. Перед фасадом или на задворках. Оказалось, что перед фасадом. Я позвонил. Как я и ожидал, мне открыл помощник. У нас уже бывали с ним кое-какие стычки, но мы никогда не видели друг друга в лицо. Да и на этот раз я в лицо ему не посмотрел. Я хотел видеть его колени. Вы могли бы и сами заметить, как они у него были грязны, помяты, потерты. Они свидетельствовали о многих часах, проведенных за рытьем подкопа. Оставалось только выяснить, куда он вел свой подкоп. Я свернул за угол, увидел вывеску городского и пригородного банка и понял, что задача решена. Когда после концерта вы отправились домой, я поехал в Скотланд-Ярд, а оттуда к председателю управления банка. «А как вы узнали, что они попытаются совершить ограбление именно этой ночью?» – спросил я. «Закрыв контору Союза Рыжих». Они тем самым давали понять, что больше не нуждаются в отсутствии мистера Джазеба Уилсона. Другими словами, их подкоп готов. Было ясно, что они постараются воспользоваться им поскорее, так как, во-первых, подкоп может быть обнаружен, а во-вторых, золото может быть перевезено в другое место. Суббота им особенно удобна, потому что она представляет им для бегства лишние сутки. На основании всех этих соображений я пришел к выводу, что попытка ограбления будет совершена ближайшей ночью. «Холмс, ваше рассуждение прекрасное!» – воскликнул я в непритворном восторге. «Вы создали такую длинную цепь, и каждое звено в ней безупречно!» «Этот случай спас меня от угнетающей скуки!» – проговорил Шерлок Холмс. «Увы, я чувствую, что скука снова начинает одолевать меня!» Вся моя жизнь сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия наших жизненных будней. Маленькие загадки, которые я порой разгадываю, помогают мне достигать этой цели. Вы, Холмс, вы истинный благодетель человечества, сказал я. Холмс пожал плечами. Пожалуй, я действительно приношу кое-какую пользу.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 Я слышал, как запирали входную дверь. Я встал и начал было выколачивать трубку, как вдруг раздался звонок. Я взглянул на часы. Было без четверти двенадцать. Поздновато для гостя. Я подумал, что зовут к пациенту и чего доброго придется сидеть всю ночь у его постели. С недовольной гримасой я вышел в переднюю, отворил дверь И страшно удивился. На пороге стоял Шерлок Холмс. «Ватсон», — сказал он, — «я надеялся, что вы еще не спите». «Рад вас видеть, Холмс. Вы удивлены и немудрено. Но я полагаю, у вас отлегло от сердца. Хм. Вы курите все тот же табак, что и в холостяцкие времена. Ошибки быть не может». На вашем костюме пушистый пепел, и сразу видно, что вы привыкли носить военный мундир, Ватсон. Вам никогда не выдать себя за чистокровного штатского, пока вы не бросите привычки засовывать платок за обшлак рукава. Вы меня приютите сегодня? С удовольствием, Холмс. Вы говорили, что у вас есть комната для одного гостя, и, судя по вешалке для шляп, она сейчас пустует. Конечно, я буду рад, если вы останетесь у меня. Спасибо. В таком случае я повешу свою шляпу на свободный крючок. Вижу, у вас в доме побывал рабочий. Значит, что-то стряслось? Надеюсь, канализация в порядке? Нет, это газ. Ага, на вашем линолеуме остались две отметины от гвоздей его башмаков. Как раз в том месте, куда падает свет.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 «Вы ходите пешком, а когда много, берете кэп. А так как я вижу, что ваши ботинки не грязные, а лишь немного запылились, то я ни минуты не колеблюсь, делаю вывод. В настоящее время у вас много работы, и поэтому вы ездите в кэбе». «Превосходно!» – воскликнул я. И совсем просто, – добавил он.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 Я имею в виду предполагаемое убийство полковника Барклея из полка Ройл-Меллоус, расквартированного в Волдершоте. Нет, не читал. Значит, оно еще не получило широкой огласки. Не успело. Так вот, Ватсон, полковника нашли мертвым всего два дня назад. Факты вкратце таковы. Как вы знаете, Ройл-Меллоус один из самых славных полков британской армии. Он отличился в крымскую кампанию и во время восстания Сипаев. До прошлого понедельника им командовал Джеймс Барклей, доблестный ветеран, который начал службу рядовым солдатам, был за храбрость произведен в офицеры и в конце концов стал командиром полка, в который пришел новобранцем. Полковник Барклей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 а ее супруг своих сослуживцев-офицеров. Я могу еще добавить, что она была очень красива, и даже теперь, через 30 лет, она все еще очень привлекательна. Полковник Барклей, по-видимому, всегда был счастлив в семейной жизни. Майор Мерфи, которому я обязан большей частью своих сведений, уверяет меня, что он никогда не слышал ни о каких размолвках этой четы. Но в общем, он считает, что Барклей любил свою жену больше, чем она его. Расставаясь с ней даже на один день, он очень сильно тосковал. Она же, хотя и была нежной и преданной женой, относилась к нему более ровно. В полку их считали образцовой парой. В их отношениях не было ничего такого, что могло бы хоть отдаленно намекнуть на возможность трагедии.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 Как выразился майор средь шумной и веселой застольной беседы, нередко, будто чья-то невидимая рука вдруг стирала улыбку с его губ. Когда он впадал в это состояние, то по многу дней пребывал в сквернейшем настроении. Была у него в характере еще одна странность. Он боялся оставаться один, и особенно в темноте. Эта ребяческая черта у человека, несомненно обладавшего мужественным характером, вызывала толки и всякого рода догадки. Первый батальон полка Royal меллоуз квартировал уже несколько лет в Олдершоте. Женатые офицеры жили не в казармах. И полковник все это время занимал виллу Лечайн, расположенную примерно в полумиле от северного лагеря. Дом стоит в глубине сада. Но его западная сторона всего ярдах в ярдах 30 от дороги. Прислуга в доме: кучер, горничная и кухарка. Только они, да их господин с госпожой жили в Лычаин. Детей у Барклеев не было, а гости у них останавливались нечасто. А теперь я расскажу о событиях, которые произошли в Лычаин в этот понедельник между 9 и 10 часами вечера. Миссис Барклей была, как оказалось, католичка и принимала горячее участие в деятельности благотворительного общества Сент-Джордж, которое было основано при церкви на Уот-стрит. Это общество собирало и раздавало беднякам поношенную одежду, обувь. Заседание общества было назначено в тот день на 8 часов вечера, и миссис Барклей пообедала наскоро, чтобы не опоздать. Выходя из дому, она, по словам кучера, перекинулась с мужем несколькими ничего не значащими словами и обещала долго не задерживаться. Потом она зашла за миссис Моррисон, молодой женщиной, жившей в соседней вилле, и они вместе отправились на заседание, которое должно было продолжаться минут сорок. В четверть десятого миссис Барклей вернулась домой, расставшись с миссис Моррисон у дверей виллы. Гостиная виллы Лэчайн обращена к дороге, и ее большая стеклянная дверь выходит на газон, имеющий в ширину ярдов 30 и отделенная от дороги невысокой железной оградой на каменном основании. Вернувшись, миссис Барклей прошла именно в эту комнату. Шторы не были опущены, так как в ней редко сидят по вечерам. Но миссис Баркли сама зажгла лампу, а затем позвонила и попросила горничную Джейн Стюарт принести ей чашку чаю, что было совершено не в ее привычках. Полковник был в столовой и услышал, что жена вернулась. Он пошел к ней. Кучер видел, как он, миновав холл, вошел в комнату. Больше его в живых не видели. Минут десять спустя чай был готов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 Барклея и его жены. Барклея говорил тихо и отрывисто, так что ничего нельзя было разобрать. Хозяйка же очень гневалась, и когда повышала голос, слышно было очень хорошо. Вы трус, трус, повторяла она снова и снова. Что же теперь делать? Верните мне жизнь, я не могу больше дышать с вами одним воздухом. Вы трус, трус. Вдруг послышался странный крик. Это кричал хозяин. Потом грохот и, наконец.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 Тело полковника положили на софу, а место происшествия тщательно осмотрели. На полу рядом с трупом валялась необычного вида дубинка, вырезанная из твердого дерева с костяной ручкой. У полковника была коллекция всевозможного оружия, вывезенного из разных стран, где ему приходилось воевать.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 Ни в комнате, ни у миссис Баркли, ни у ее несчастного супруга его не нашли. Дверь, в конце концов, пришлось открывать местному слесарю. Таково было положение вещей, Ватсон, когда во вторник утром по просьбе майора Мерфи я отправился в Олдершот. «Думаю, вы согласитесь со мной, что дело уже было весьма интересное». Но ознакомившись с ним подробнее...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 Хозяин и хозяйка говорили очень тихо, так что о ссоре она догадалась скорее по их раздраженному тону, чем по тому, что они говорили. Но благодаря моей настойчивости она все-таки вспомнила одно слово из разговора хозяев. Миссис Барклей дважды произнесла имя Давид. Это очень важное обстоятельство. Оно дает нам ключ к пониманию причины ссоры. Ведь полковника, как вы знаете, звали Джеймс.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 которая, как вы помните, возвращалась тот вечер домой вместе с миссис Барклей, заявила, что ничего не знает о причине плохого настроения своей приятельницы. Узнав все это, Ватсон, я выкурил несколько трубок подряд, пытаясь понять, что же главное в этом нагромождении фактов. Прежде всего бросается в глаза странное исчезновение дверного ключа.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 Могло бы обнаружить какие-нибудь следы этого таинственного незнакомца. Вы знаете мои методы, Ватсон. Я применил их все и нашел следы. Но совсем не те, что ожидал. В комнате действительно был третий. Он пересек газон со стороны дороги. Я обнаружил пять отчетливых следов его обуви. Один на самой дороге в том месте, где он перелезал через невысокую ограду.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 А вы когда-нибудь слышали, чтобы собака взбиралась вверх по портьерам? Это существо оставило следы на портьере. Тогда может быть обезьяна? Но это не обезьянь следы Ватсон. В таком случае, что бы это могло быть? Ни собака, ни кошка, ни обезьяна, ни какое бы то ни было другое неизвестное вам животное. Я пытался себе представить его размеры.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 И зверек, конечно, взобрался по шторе вверх, рассчитывая на добычу. Какой же это все-таки зверь? Если бы я это знал, дело было бы почти раскрыто. Я думаю, что этот зверек из семейства ласок или горностаев. Но если память не изменяет мне, он больше и ласки, и горностая. А в чем же заключается его участие в этом деле? Пока я не могу вам ответить на этот вопрос, Ватсон. Но согласитесь, нам уже многое известно. Мы знаем, во-первых, что какой-то человек стоял на дороге и наблюдал за ссорой. Ведь шторы были подняты, а комната освещена. Также мы знаем, что он перебежал через газон в сопровождении какого-то странного зверька и либо ударил полковника, либо, что тоже вероятно, полковник, увидев неожиданного гостя, так испугался, что лишился чувств и упал, при этом ударившись затылком об угол каминной решетки. И, наконец, мы знаем еще одну интересную деталь. Незнакомец, побывавший в этой комнате, унес с собой ключ. Да, Холмс, но ваши наблюдения и выводы, кажется, еще больше запутали дело. Совершенно верно. Но они с несомненностью показали, что первоначальные предположения несостоятельны. Я продумал все снова и пришел к заключению, что должен рассмотреть это дело с иной точки зрения. Впрочем, Уотсон, вам давно уже пора спать, и все остальное я могу с таким же успехом рассказать вам завтра по пути в Волдершотт. Покорно благодарю. Вы остановились на самом интересном месте.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 а когда в гостиную вошел полковник, разразилась буря. Следовательно, между половиной восьмого и десятью часами случилось что-то такое, что совершенно переменило ее отношение к нему. Но в течение всего этого времени с нею неотлучна была миссис Моррисон, из чего следует, что миссис Моррисон должна что-то знать, хотя она и отрицает это.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 Кроме того, полковник любил свою жену и трудно было представить существование другой женщины. Да и трагическое появление на сцене еще одного мужчины вряд ли имеет связь с предполагаемым признанием миссис Моррисон. Нелегко было выбрать верное направление. В конце концов, я отверг предположение, что между полковником и миссис Моррисон что-то было. Но убеждение, что девушка знает причину внезапной ненависти миссис Барклей, стало еще сильнее. Тогда я решил пойти прямо к мисс Моррисон и сказать ей, что я не сомневаюсь в ее осведомленности и что ее молчание может дорого обойтись миссис Барклей, которая наверняка предъявит объявления в убийстве. Мисс Моррисон оказалась воздушным созданием с белокурыми волосами и застенчивым взглядом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 а она сама, бедняжка, не способна защитить себя из-за болезни, то я думаю, что мне будет простительно нарушить обещание. Я расскажу вам абсолютно все, что случилось. Я расскажу, что случилось с нами в понедельник вечером. Мы возвращались из церкви на Одд-стрит примерно без четверти девять. Надо было идти по очень пустынной улочке Хадсон-стрит.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 что все эти тридцать лет, что тебя, что тебя нет в живых, сказала миссис Баркли дрожащим голосом. Так оно и есть. Эти слова были сказаны таким тоном, что у меня сжалось сердце. У несчастного было очень смуглое и сморченное, как печеное яблоко лицо, совсем седые волосы и бакенбарды, а сверкающие его глаза до сих пор преследуют меня по ночам. «Иди домой, дорогая, я тебя догоню», — сказала миссис Баркли. «Мне надо поговорить с этим человеком наедине. Бояться нечего». Она бодрилась, но по-прежнему была смертельно бледна, и губы у нее дрожали. Я пошла вперед, а они остались. Говорили они всего несколько минут. Скоро миссис Баркли догнала меня, глаза у нее горели. Я обернулась.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 Тогда она поцеловала меня и ушла. С тех пор мы с ней больше не виделись. Я рассказала вам всю правду. И если я скрыла ее от полиции, то только потому, что не понимала, какая опасность грозит миссис Барклей. Теперь же я вижу, что ей можно помочь, только рассказав все без утайки. Вот что я узнал от миссис Моррисон. И как вы понимаете, Ватсон, ее рассказ был для меня лучом света во мраке ночи. Все прежде разрозненные факты стали на свои места, и я уже смутно предугадывал истинный ход событий. Было очевидно, что я должен немедленно разыскать человека, появление которого так потрясло миссис Барклей. Если он все еще в Олдершоте, то сделать это было бы нетрудно. Там живет не так уж много штатских, а коллега обязательно привлекает к себе внимание. И вот я потратил на поиски день, и к вечеру нашел его. Это некий Генри Вуд. Он снимает квартиру на той самой улице, где его встретили дамы. Живет он там всего пятый день. Под видом служащего регистратуры я зашел к его квартирной хозяйке, И та выболтала мне все интересные сведения. По профессии этот человек фокусник. По вечерам он обходит солдатские кабачки и дает в каждом небольшое представление. Он носит с собой в ящике какое-то животное. Хозяйка очень боится его, потому что никогда не видела подобного существа. По ее словам, это животное участвует в некоторых его трюках. Вот и все, что удалось узнать у хозяйки, которая еще добавила, что удивляется, как он такой изуродованный вообще живет на свете, и что по ночам он говорит иногда на каком-то незнакомом языке, а две последние ночи она слышала, как он стонал и рыдал у себя в спальне. Что же касается денег, то они у него водятся, хотя в задаток он дал ей, похоже, фальшивую монету. Она показала мне монету, Ватсон. Это была индийская рупия. Итак, мой дорогой друг, вы теперь точно знаете, как обстоит дело и почему я попросил вас поехать со мной. Очевидно, что после того, когда мы расстались с этим человеком, он пошел за ними следом, он наблюдал за ссорой между мужем и женой через стеклянную дверь, и он ворвался в комнату, и что животное, которое он носит с собой в ящике, каким-то образом очутилось на свободе. Все это не вызывает никаких сомнений. Но самое главное, он единственный человек на свете, который может рассказать нам, что же, собственно, произошло в комнате. И вы собираетесь расспросить его, Холмс? Безусловно, но в присутствии свидетеля. И этот свидетель я. Ну, если вы будете так любезны, Ватсон. Если он все откровенно расскажет, то и хорошо. Если же нет, нам ничего не остается, как требовать его ареста. Но почему вы думаете, Холмс, что он будет еще там, когда мы приедем? Можете быть уверены. Я принял некоторые меры предосторожности. Возле его дома стоит на часах один из моих мальчишек с Бейкер-стрит. Он вцепился в него как клещ и будет следовать за ним теперь, куда бы он ни пошел. Так что мы встретимся с ним завтра на Хадсон-стрит, Ватсон. Ну а теперь с моей стороны было бы преступлением, если бы я сейчас же не отправил вас спать. Мы прибыли в городок, где разыгралась трагедия. Мы прибыли ровно в полдень, и Шерлок Холмс сразу же повел меня на Хадсон-стрит.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 «Он в доме!» — мистер Холмс крикнул, подбежав к нам мальчишка. «Прекрасно!» — Симпсон, сказал Холмс и погладил его по голове. «Пойдемте, Ватсон. Вот этот дом!» Он послал свою визитную карточку с просьбой принять его по важному делу. И некоторое время спустя мы уже стояли лицом к лицу с тем самым человеком, ради которого и приехали сюда. Несмотря на теплую погоду, он находился рядом с пылающим камином.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 говорящими о больной печени глазами, и молча, не вставая, показал рукой на два стула. «Я полагаю, что имею дело с Генри Вудом, недавно прибывшим из Индии, вежливо осведомился Холмс. Я пришел по небольшому делу, связанному со смертью полковника Барклея. А какое я имею к этому отношение? Вот это я и должен остановить».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 «Дело было так, сэр. Вы видите, спина у меня сейчас горбатая, как у верблюда, а ребра все срослись в крифь и в кость. Но было время, когда капрал Генри Вуд считался одним из первых красавцев в 117-м пехотном полку. Мы тогда были в Индии, стояли лагерем возле городка Бзарти». Барклей, который умер на днях, был сержантом в той роте, где я служил. Ну а первой красавицей полка, да и вообще самой чудесной девушкой на свете, была Нэнси Девой, дочь сержанта-знаменщика. Двое любили ее, а она любила одного. Вы, наверное, улыбнетесь, взглянув на несчастного коллегу, скрючившегося у камина, который говорит, что когда-то... Он был любим за красоту. Но хотя и покорил ее сердце, отец хотел, чтобы она вышла замуж за Барклия. Я был ветреный малый, отчаянная голова, а Барклия имел образование и уже был намечен к производству в офицеры. Но Нэнси... Нэнси была мне верна. И мы уже думали пожениться. Как вдруг вспыхнул бунт,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 В конце концов я очутился в горах, но горцы перебили бунтовщиков, и я стал пленником горцев, покуда не бежал. Путь оттуда был только один, на север, и я оказался у афганцев. Там я бродил много лет и в конце концов вернулся в Пенджаб, где жил по большей части среди туземцев и зарабатывал на хлеб, показывая фокусы которым я к тому времени уже научился. Зачем было мне, жалкому коллеге возвращаться в Англию и искать старых товарищей? Даже жажда мести не могла заставить меня решиться на этот шаг. Я предпочитал, чтобы Нэнси и мои старые друзья думали, что Генри Вуд умер. Что он умер с прямой спиной. Я не хотел предстать пред ними, похожим на обезьяну.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 И я решил перед смертью повидать их еще раз. Я скопил на дорогу денег, и вот поселился здесь, среди солдат. Я знаю, что им надо, знаю, чем их позабавить. И заработанного вполне хватает мне на жизнь. «Да, ваш рассказ очень интересен», — сказал Шерлок Холмс. «О вашей встрече с миссис Барклей, о том, что вы узнали друг друга, я уже слышал». «Как я могу судить, поговорив с миссис Барклей, вы пошли за ней следом и стали свидетелем ссоры между женой и мужем?» В тот вечер миссис Барклей бросила в лицо мужу обвинение в совершенной когда-то подлости. «Целая буря чувств вскипела в вашем сердце. Вы не выдержали, бросились к дому и ворвались в комнату». «Да, сэр, все именно так и было. Когда он увидел меня...» Лицо его исказилось до неузнаваемости. Он покачнулся и тут же упал на спину, ударившись затылком о каменную решетку. Но он умер не от удара. Смерть поразила его сразу, как только он увидел меня. Я это прочел на его лице так же просто, как читаю сейчас вон ту надпись над камином. Мое появление было для него выстрелом в сердце.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 В спешке я опустил ключ в карман, а ловя Тедди, который успел взобраться на портьеру, я потерял палку. Я сунул Тедди в ящик, откуда он каким-то образом улизнул, и бросился вон из этого дома со всей быстротой, на какую были способны мои ноги. «Кто этот Тедди?» — спросил Холмс. Горбун наклонился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 а другие фараоновой мышью. Змеелов, вот как зову его я. Тедди замечательно быстро расправляется с кобрами. У меня здесь есть одна, у которой вырваны ядовитые зубы. Тедди ловит ее каждый вечер, забавляя солдат. У вас есть еще вопросы, сэр? Спасибо вам за ваш рассказ, мистер Вуд. Но, возможно, мы еще обратимся к вам.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 «До свидания, Вуд. Мы же хотим узнать у майора, нет ли каких-то новостей со вчерашнего дня. Мы догнали майора, прежде чем он успел завернуть за угол». «А, Холмс», — сказал он, — «вы уже, вероятно, слышали, что весь переполох кончился ничем». «Да? Но что же все-таки выяснилось?» «Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от апоплексии». Как видите, дело оказалось самое простое. Да, действительно, проще не может быть, сказал улыбаясь Холмс. Ну что, пойдемте, Ватсон. Не думаю, чтобы наши услуги еще были нужны в Олдершоте. Но вот что странно, сказал я по дороге на станцию. Если мужа звали Джеймсом, а того несчастного Генри, то при чем здесь Давид? «Мой дорогой Ватсон, одно это имя должно было бы раскрыть мне глаза, будь я тем идеальным логиком, каким вы любите меня описывать». «Это слово, Ватсон, было брошено в упрек». «В упрек?» «Да. Как вам известно, библейский Давид то и дело сбивался с пути истинного и однажды забрел туда же, куда и сержант Джеймс Барклей Помните то небольшое дельце с Урией и Версавией? Да, Ватсон, боюсь, я изрядно подзабыл Библию. Но если мне не изменяет память, вы найдете его в первой или второй книге царств. Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, ноябрь 2024 года.